Мастер. Книга девятая. Автор Валерий Чащин. Читает Артем Чугуев. Глава первая. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Что там за слухи в последнее время курсируют по поводу этих падальщиков-хименесов? Насколько они соответствуют реальности? Спросил хозяин кабинета, главу службы безопасности рода, после того, как они обсудили основные дела. В общем и целом, вполне соответствует. Хотя действительно полезных данных пока немного. И потому не совсем понятно. Нам все же складывается общее впечатление, что кто-то умело пытается получить информацию от них по каким-то их старым делам. Причем не совсем гуманными и явно нестандартными методами. «И пока что ему это удается», — ответил ему собеседник. «И что, никаких нет предположений, кто это может быть и по какому делу?» — уточнил хозяин кабинета. «Складывается такое ощущение», — проговорил задумчиво собеседник, «что в столицу вернулся кто-то, кого здесь не было очень долгое время, и принялся наводить шорох». И это явно не похоже на кого-то из наших старых и серьезных игроков. Но сами происшествия, естественно, привлекли их внимание. И сейчас многие гадают и, соответственно, предпринимают некоторые определенные меры, чтобы узнать, кто это может быть. Просто никому не хочется, чтобы ворошили старое грязное белье. «И что? Есть шансы, что может всплыть?» Нахмурившись, проговорил хозяин кабинета. «Нет». Цепочка гарантированно разрублена, и ничто даже косвенно не указывает…» Уверенно проговорил собеседник. «Хорошо, если так». Задумчиво и все так же хмуро проговорил хозяин кабинета. Он был согласен с другими, что не стоит ворошить прошлое. Открытый космос. Малый космический курьер Астра. По уже начинающейся складываться традиции, после ужина, Алекс с бокалами на Иллерт Михаэль, предпочитавший немного коньяку, сидели в кают-компании и неторопливо обсуждали накопившиеся рабочие и технические вопросы и ближайшие планы. И когда они уже все вроде как обсудили, Лэрд Михаэль произнес. «Лэрд Алекс, мои знакомые с верфи неофициально меня предупредили, что вами по поводу челнока могут начать активно интересоваться их коллеги из Бостонского технологического института». Проговорил он и сделал маленький глоток из пузатого бокала. «В общем-то, это неудивительно, и даже вполне ожидаемо, лорд Михаэль», произнес Алекс и поставил на столик свой бокал. «Я изначально подробно обсуждал этот вопрос с лордом Исааком. С юридической точки зрения у них нет никаких шансов. И кроме того, насколько я понял, институт, как правило, не практикует агрессивные методы. Они официально, максимум, что они могут узнать, приложив немалые усилия». Это то, что на нашем челанке установлен нештатный Винстон. Старинное оригинальное программное обеспечение, созданное древними для людей, к тому же защищенное Цербером. Это знание им ничем не поможет, поскольку, как всем уже известно, это ПО, как и Цербера, невозможно тиражировать. Древние умели защищать свои тайны, и заодно коммерческие интересы. Теперь многое становится понятным. Задумчиво и чуть удивленно проговорил собеседник. «И вы, Лард Алекс, вот так легко решились использовать редчайшие и очень дорогие раритетные программные комплексы на этом челнаке?» «Ну, как и легко», — ответил ему Алекс. «Я давно интересуюсь изделиями и технологиями древних. Вы, возможно, обращали внимание, Лэрд Михаэль, что, несмотря на просто невероятные порой возможности, все их изделия предельно надежны и просты в управлении и применении. Практически одна кнопка включить-выключить и переключатель двух-трех режимов. Даже ребенок справится. Максимум устанавливается защита и привязка на конкретного человека. То же самое и с их программным обеспечением. Предельная простота установки и максимальная адаптивность к задачам. Ну и защита от копирования и изучения. Как утверждают эксперты, Хотя Алекс, конечно же, имел в виду лишь одного эксперта, Нику, но в целом утверждение было правдивым. Древние достаточно быстро разобрались в сущности людей. И, следуя своей прагматичности и предельной рациональности, постарались максимально исключить человеческий фактор. Потому многое до сих пор и работает без нашего участия. Так что, хотя некоторые риски был, но я посчитал, что он приемлемый. И, как видите, все получилось. «А вы знаете, лорд Алекс, с этой стороны я как-то никогда не смотрел», произнес еще более задумчиво собеседник, которого, естественно, тоже интересовал вопрос выздоровления челнока, поскольку он явно ранее получил кое-какую информацию от местных, в отличие от посторонних чужаков. «Я не так много имел дел с изделиями древних, но после ваших слов понимаю, что так она, в общем-то, и есть». Так что ваша логика действий сейчас мне понятна. И заодно стали понятны мои ощущения при работе с Ии Челнока. Он явно отличается от других привычных мне. Благодарю вас за разъяснение. Алексу даже не особо было важно, поверит ему или нет. И в первую очередь даже не Лэрд Михаэль, а конгломерат и институт, которые все же соблюдают некие прыглы. Главное, чтобы была вполне рабочая и удобриваемая версия, которую не особо можно проверить. Тем более, что здесь практически у всех были свои тайны, неафишируемые возможности и навыки, старинные артефакты, архивы и прочее. И в целом в это не принято было лезть. А кроме того, у него уже было определенное прикрытие. А вот тем другим людям, его недоброжелателям, как он резонно подозревал, Были без разницы любые версии и объяснения. У них свои цели и методы работы. И с ними по-любому не договориться. Проснувшись утром, Алекс, как водится, первым делом взял в руки смартфон. Проверить, нет ли срочных сообщений и новостей. И, как обычно, залип на какое-то время. Затем все же отложил аппарат на тумбочку, неторопливо поднялся на ноги с кровати, от души потянулся и сделал несколько движений вроде как имитирующих легкую разминку, и следом отправился в ванную комнату. Пора было умываться, одеваться и двигаться на завтрак. Дверь он до конца не закрыл, и сразу стал настраивать немного увеличивающее дополнительное зеркало на поворотной штанге у умывальника. И только после этой манипуляции занялся водными процедурами. Во время чистки зубов он постоянно поглядывал в зеркало, затем отвлекся от своего текущего занятия и громко проговорил. «Серый, тебе не зачет! Ты снова спалился!» Произнес Алекс и из каюты, сразу донеслось недовольное и обиженное мяуканье Серого. Алекс вернулся в каюту, посмотрел со смешкой на скинувшего маскировку кота, потом на черныша и достал из холодильного шкафа палку любимой колбасы Серого и разломил ее пополам. Одну половину он вручил чернышу, а вторую протянул глядящему на него с подозрением и укором коту. «Бери, бери!» «Это за старание и растущие способности!» Проговорил он коту. Хотя, конечно же, не стал сообщать терму, что тот в этот раз замаскировался просто идеально, а вычислил он его, только наблюдая за черношом зеркала, от которого за маскировкой не спрячешься. Но кто сказал, что он должен играть по правилам? Тем более, что правила он как раз сам и устанавливает, и потому может их менять в любой момент. Вернувшись с завтрака, он отправился в тренировочное помещение. Было у них такое на челноке. И в первую очередь для экипажа, полностью состоявшего из одаренных. И потому помещение было хорошо экранировано и защищено. Выполнив малый разминочный комплекс, и теперь уже без всяких имитаций, он сел в позу лотоса и занялся нужным делом. Снова продолжил проверять сложные конструкты из архива, доступность после взятия нового ранга, чтобы не тратить на это время на новом Орионе. Не то, чтобы он опасался, что не удержит очередной новый сложный конструкт. К тому же он снова неплохо отдохнул в полете. Но технику безопасности лучше все же не нарушать. Поступил сигнал от Ники, что отведенное время вышло. Он закрыл виртуальные папки и уже собрался было подняться на ноги, но снова поражен на замер. Хорошо отдохнувший мозг, не обремененный какими-либо рамками и шорами классического образования, сгенерировал очередную идею, навеянную его занятием, и дающую некой нереальностью и даже, возможно, детской наивностью. Но проверите как раз не представляло проблем. «Ника, у тебя в базах данных имеются конструкты, используемые ранее самими древними?» Задал он свой простой и наивный вопрос до которого просто не додумался раньше. Впрочем, не особо ожидая положительного ответа. Да. Подобные, Подобные конструкты имеются в базах, в базах данных. Раздался ровный голос Ники, и Алекс сразу же внутренне подобрался, хотя до сих пор не верил в удачу до конца. Но он, подавив сразу возникшее немалое волнение, надолго задумался над следующим вопросом и, наконец, снова спросил с некой надеждой. А сколько из них доступно к использованию людям? Произнес он и замер в ожидании. «Для использования одаренными, одаренными людьми доступны три подобных конструкта». Мистелла томить его Ника. «А сколько из них доступны мне на данном ранге?» Задал он следующий логичный и вытекающий из предыдущего вопроса: «На, на данный, данный момент доступен конструкт. один конструкт», сообщила Ника, и он снова замер. Похоже, удача все же не обошла его стороной. «И я могу получить его для изучения и испытаний?» Уточнил он на всякий случай. Вдруг есть какие-то заложенные древними в систему ограничения. Да, но для, но для этого, этого обязательно потребуется удаленный полигон. полигон. Ограничения были, но вовсе не те, которых он опасался. Главное, его идея оказалась реальной. От избытка эмоций он издал непонятный клич и прямо из поза лотоса сделал сальто, чуть не задев при этом ногами потолок. Потом, правда, вспомнил, что он, несмотря на молодость, все же приличный степенный целитель. При этом вроде как даже солидный бизнесмен и вообще владелец челнока. Так что из тренировочного помещения он вышел спокойно и неторопливо, как и подобает ему, попутно вспоминая, сколько еще продлится полет, какие срочные дела накопились в Ганди и когда он сможет выбраться в аномальную зону. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Сегодня состоялся очередной еженедельный семейный ужин куда были приглашены гости, после которого женщины перешли в гостиную, где им подали чай и сладости. А двое мужчин в солидных непростких деловых костюмах отправились в совсем другое помещение особняка. Они, как обычно, направились в курительную комнату. Им подали кофе, каждый выбрал себе из обширного бара алкогольный напиток по вкусу, и они заняли глубокие удобное кресло, стоящее напротив горящего камина. Хозяин особняка сделал глоток выдержанного коньяка, который предпочитал другим, и активировал артефакт, лежащий на столике между креслами, обеспечивающий защиту помещений. и только после этого заговорил. «Установили, где сейчас находится фигурант». Сразу перешел к делу хозяин особняка. «Да, он сейчас на своем челноке. Отправился на новый Орион», — ответил собеседник. Как уже было ранее установлено, постоянно он проживает там. Так что, скорее всего, на какое-то время там задержится. Тогда нам понадобится группа хороших наблюдателей из вольных художников. Следует установить, насколько плотно его опекает. «Откуда мы наиболее безболезненно сможем снять группу, Дональд?» Спросил хозяин кабинета и взял в руки планшет. «Вольными художниками?» Назвали группы специалистов под прикрытием, действующих практически автономно и лишь периодически выходивших на связь к куратором. «Предлагаю снять группу с проекта на Венеции. Там ситуация пока может подождать». Произнес собеседник, а хозяин кабинета стал просматривать информацию на планшете. Планшетом в специальном исполнении он стал пользоваться для хранения информации после установки на него цербера, Слишком много уже стала информации для запоминания. «Да, пожалуй, ты прав, Дональд. Это наиболее оптимальный вариант. Так и поступим», — проговорил хозяин кабинета. Планета Афина. Город Веракрус. Терраса неизвестной кофейни. «Мы подготовили к отправке четыре боевые группы по пять человек». Проговорил невысокий худой мужчина в возрасте, с темным загорелым лицом и пышными усами. «Ваша задача — переправить две группы на Гелиус и две группы на Новый Орион. Там надо будет устроить их на месте и представить старшим. Дальше уже будет их забота. Люди сами знают, что им нужно делать». «Понял. Все сделаем, старший». Проговорил с почтением мужчина в деловом костюме, явно работающий в каком-то офисе. Но сразу хочу предупредить, что быстро и за один раз их переправить не удастся. Республиканские собаки везде суют свой нос, а Гринга из Анклава им помогает. «Насколько все это может затянуться?» — спросил негромко мужчина, от которого повеяло необъяснимой тяжестью и угрозой. «Думаю, что за два-три рейса всех переправим, старший. Испуганно проговорил его собеседник в деловом костюме. «Я тебя услышал! Пусть будет так!» Все так же негромко проговорил мужчина с пышными усами, а его собеседник выдохнул с явным облегчением. Новый Орион. Город Ганза. Усадьба Алекса Анбергена. Первыми, кого он увидел, заехав на территорию усадьбы, была мохнатая банда в полном оставшемся составе. И так же, как в анклаве едва Серый Шустро выпрыгнул из мобили, Они стали подходить к нему и тщательно обнюхивать того. А вот потом они окружили Алекса и двигались рядом с ним, далеко не отходя. Вначале он было подумал, что они просто соскучились, а чуть позже догадался и понял, что действительно соскучились. Но вовсе не по нему, а по его энергии сильного одаренного. Тем более в его отсутствии ни процедур, ни гостей тут не было. Вдобавок он взял новый ранг. Так что Алекс не стал их разочаровывать и сразу кинул им по ниточке энергии, не прекращая подпитку, даже когда отправился в душ. А когда Алекс вышел из ванной, то понял, что оказался прав. Наевшись энергии, котейки мирно спали, свернувшись клубочками по всей спальне. Кроме серого, естественно, который практически сразу усвистал куда-то по своим наверняка важным и срочным делам. Эликс хотел было отправиться в кабинет, чтобы заняться делами и оповещением клиентов, но потом все же решил отложить все это на завтра и просто отправился на обход усадьбы. Закончив обход, он уже с кружкой чая расположился на своей полянке и занялся общением с кустами. Тем более, что они неожиданно оказались гораздо полезнее, чем ему думалось ранее. А затем он не утерпел и созвонился с Вольтером, и после этого отправился на осмотр своего нового очередного минивена Лисяо. Привет, Вальтер! проговорил Алекс с широко заразительной улыбкой, входя в отдельный бокс мастерской, где и стоял сейчас минивэн со снятыми панелями, открытыми техническими люками и кучей кабелей, изменяющихся по полу. Показывай, что у вас тут получается. Привет, Алекс! Усмехнулся в ответ приятель. Тебе повезло! Мы недавно приняли решение перебросить дополнительных специалистов на твой заказ. И сейчас уже как раз проводим стендовое тестирование всех систем. И если все будет нормально, то следом начнем расширенные испытания на полигоне. Так что буквально несколько дней мы передадим тебе его раньше оговоренного срока. Это же замечательно, Вольтер. И следом займетесь старым Лисяо? Спросил, заглядывая в салон и кабину, довольный увиденным Алекс. «Не так быстро, Алекс!» – усмехнулся в ответ Вольдер. «Во-первых, очередная партия накопителей с Гелиуса от Ковин еще не пришла. А во-вторых, лучше сначала провести полноценные испытания этой модели. Она больше размером, плюс более мощно силовой таран и защита. Так что мы заменили штатный двигатель на более мощный, а главное, более надежный и заодно значительно большим ресурсом. Но как это все будет работать в комплексе?» «Еще предстоит проверить. И поправить что-то, если потребуется». «Хорошо. Как скажешь, Вальтер. Пусть будет так». Все так же довольно, улыбаясь, ответил приятелю Алекс. А после они занялись детальным осмотром. Вернее, Вальтер и специалисты продемонстрировали ему, как все устроено и работает, и заодно показали незначительные изменения в управлении и начинке новой модели. Так что домой он возвращался в хорошем и бодром настроении мысленно готовясь к предстоящим испытаниям в аномальной зоне. Да, прочие дела и обязательства никуда не денутся. Но и мысли об испытаниях и, в первую очередь, естественно, об испытаниях и опробовании нового конструкта никак не выходили из его головы. К тому же, к своему некоторому удивлению, он оказался прав, решив сегодня не тратить время на извещение людей, Он просто немного подзабыл за время отсутствия, что Новоорион и, в частности, Ганзе – это вовсе не Гелиус и не столица. Здесь все, кому нужно, уже как-то узнали о его приезде, и на местную почту и местный чат уже поступила куча сообщений ему. Так что Алексу оставалось только отсортировать их по степени важности и срочности и включить поступившие заявки в график приемов. Ну и, естественно, заодно выбрать дни отдыха для поездок в аномальную зону пока у него возник технический перерыв в тайных делах, и потому следовало потратить это время с пользой, в том числе и для своего возможного усиления. Гелиус, столица. Арендованная квартира где-то в городе. Окна небольшой гостиной в арендованной квартире выходили на достаточно шумную и широкую улицу с плотным движением мобилей и постоянными потоками пешеходов. Но арендатора это не смущало. Тем более, квартира находилась не так и далеко от центральных районов столицы. При этом стоило существенно дешевле. При выборе жилья он обратил внимание, что на подоконниках квартиры находились горшки с кактусами, не требовавшими постоянного ухода. Это он заметил, когда еще изучал фотографии интерьеров на сайте риэлторской компании. Более того, сейчас на одном из подоконников Появилась еще пара аналогичных свинных горшков. Поступил сигнал, и арендатор с кружкой кофе в руке подошел к стоящему на столе ноутбуку. На экране было изображение в реальном времени улицы внизу и несколько таймеров, и еще каких-то графиков. Вскоре на экране появился мобиль, отмеченный цветной рамкой, а таймеры и графики пришли в движение, постоянно меняя данные. Включился зеленый сигнал светофора. Поток пришел в движение, и отмеченная рамка мобиль исчез из зоны видимости камер, замаскированных в лишних горшках на подоконнике. А человек переписал данное с экрана в обычный бумажный блокнот и отправился на кухню. Пора было перекусить. Планета Афина. Город Картахена. Неизвестный особняк. «Старейшина, мы отправили вслед за молодым гринго четыре подготовленные боевые группы». «Две на Гелиус и две на Новый Орион. Примерно через две недели они все будут на месте», — проговорил невысокий худой мужчина в возрасте с темным загорелым лицом и пышными усами. «Где сейчас этот гринга?» Негромко прошелестел голос человека в темной хламиде с накинутым на голову глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. «Как мне сообщили, сейчас он отправился на Новый Орион, старейшина». «Но этот гринго не сидит постоянно на месте и периодически путешествует!» Ответил собеседник с пышными усами. «Хорошо», — прошелестел голос старейшины. «Держи это дело под личным контролем и сразу сообщай мне о всех существенных изменениях». «Понял. Все сделаем, старейшина», — проговорил его собеседник. Когда за посетителем закрылась дверь, Одна из стенных панелей бесшумно отодвинулась, и в слабо освещенную комнату с закрытыми плотными шторами окнами вошел еще один человек с самой обычной и непримечательной для местных внешностью. «Ты все слышал, Хулио», — проговорил старейшина своим невыразительным голосом. «Свяжись с Хорха и Мигелем. Пусть, не афишируя себя и не используя наши каналы, отправляются на новый Орион». Там они со стороны должны присмотреть и за нашими людьми, и заодно за молодым Гринго. И если что, то пусть действуют по обстановке. Ожидаются какие-то проблемы? Спросил старейшина новый собеседник. Когда дело касается великих духов и их представителей, лучше всегда перестраховаться. Еще более тихими и невыразительным голосом проговорил старейшина. ГЛАВА ВТОРАЯ ГЕЛИУС. СТОЛИЦА. НЕИЗВЕСТНЫЙ ОСОБНЯК Домашний кабинет, в котором сейчас находились двое мужчин, по внешнему виду больше походил на какой-нибудь деловой офис. Шкафы с дверцами и стеллажами вдоль стен были заполнены канцелярскими папками и скоросшивателями. На просторном, функциональном явно рабочем столе без каких-либо украшельств ценных пород дерева и прочей мишуры, вроде малохитовых письменных наборов, расположились сразу несколько больших мониторов, и всюду были расложены ровные стопки документов и папки. Крепкий мужчина среднего возраста, сидевший в кресле у приставного стола, несмотря на солидный деловой костюм и приличную внешность, производил впечатление достаточно жесткого человека и заодно одно неуловимо излучал некую опасность. А вот хозяин кабинета. Также, несмотря на очень дорогой деловой костюм, явно индивидуального пошива, дорогие часы на руке и солидный возраст производил впечатление бухгалтера, хотя и явно непростого, судя по той уверенности, с которой он держался, одежде и особняку в приличном районе столицы. Так, так, так, и что же у нас получается? Выручка предприятия, пусть и совсем понемногу, но все же падает, и уже шестой месяц подряд хотя поставки товара не снижались, насколько я вижу. Проговорил внешне добродушный и даже участливо хозяин кабинета, положив подшивку документов на стол. Похоже, что-то явно пошло не так, Марк. Надеюсь, не потребуется внеочередная ревизия. А вот его собеседник от этих слов внутренне поежился и подобрался, вовсе не купившись ни якобы транслируемое добродушие, и уж тем более участие. «Ревизия не потребуется, Винсент». Проговорил, транслируя внешнюю уверенность и спокойствие собеседник. «Весь товар на месте. Проблема в том, что нас постепенно вытесняет синдикат. И похоже, что мирно разойтись нам не получится». «Как это вытесняет?» Удивленно проговорил хозяин кабинета. «Старшие же договорились о разделе, и что каждый работает на своей территории. Они что, нарушают договоренности?» «Не совсем так, Винсент. Формально они как бы и не нарушают. Они не лезут на нашу территорию, как и мы на их. Здесь у нас никаких, даже мелких конфликтов нет. Проблема в центральной части города, являющейся общей нейтральной территорией…» Проговорил собеседник и следом продолжил чуть резче. «В последние полгода эти долбанные сектанты начали давить и запугивать распространителей и хозяев на чистой территории» и постепенно те начинают отказываться от нашего товара. Так что, получается, они вроде как и не нарушают. вот значит как. Самое умное значит. чего проговорил хозяин кабинета, а потом цепко глянул на собеседника. «Марк, надеюсь, ты не водишь меня в заблуждение?» «Нет, Винсент», — проговорил собеседник, снова внутренне поежившись. «Ты сам можешь посмотреть. Выручка падает только в заведениях на нейтральной территории». После этих слов хозяин кабинета снова взял в руки бумаги и стал просматривать их уже более детально. И даже стал делать какие-то выписки на листочке. Через некоторое время он снова отложил бумаги и откинулся на спинку наворочного и технологичного кресла. «Очень похоже, что так все и есть, как ты говоришь, Марк», нахмурившись, проговорил хозяин кабинета. «Вы пробовали разговаривать с ними?» «Конечно, пробовали. И не раз». «Но это же долбаные сектанты. Смотрят сквозь тебя и бубнят, что они не нарушают договоренностей. Местное, что их прикрывают, тоже говорят, что они тут не при делах. Они только обеспечивают крышу. Я же говорю, что мирно разойтись не получится», — ответил ему собеседник. «Вот что, Марк», — проговорил после размышления хозяин кабинета. «Подготовь мне детальную раскладку по нейтральной территории» когда и какие заведения отвалились и отказались работать с нами. И пока никакой самодельностей и конфликтов с синдикатом. А я тем временем займусь решением этой проблемы. Не дело это терять прибыли за каких-то фанатиков. Начались привычные рабочие будни. И через день как раз пришелся его очередной выезд в трущобы. Он, естественно, заранее созвонился и выяснил, что с кабинетом все в порядке, и его будут ждать пациенты. А у мобиля, когда он собрался ехать, его привычно поджидал черныш, который всегда ездил с ним в трущобы, в отличие от серого, который опять где-то шлялся. И Алекс по-прежнему не понимал, как его питомцы всегда точно знали, когда им ехать, а когда нет. Часов и календаря у них не было, да и его рабочий график они точно не видели. В районе трущоб все было так же, как и обычно. Здесь не спешили что-то менять или, скорее всего, не считали нужным поскольку он уже знал, что все не так плохо на этой территории, как выглядит со стороны. Все же своеобразный порядок здесь твердо поддерживался. Как и забота о людях присутствовала. Просто ее не торопились выставлять на показ, и особенно для чужаков. Нет, здесь вовсе не было хорошо. Но ей плохо тоже не было, потому что и жили тут простые люди относительно спокойно. Он остановился на парковке. Черныш чуть слышно гафнул, предупреждая, и повернув голову в сторону неухоженных кустов. Опасности Алекс не чувствовал, да и пес больше не подавал сигналов, так что он спокойно выбрался наружу, выпустив пса и только после посмотрел на заросли. От стены, прикрытой кустами, отделился уже знакомый паренёк, хотя еще секунду назад его не было видно. «Добрый день, мастер Алекс», — проговорил паренёк, подойдя ближе. «Ворон просил передать, что люди из синдиката почему-то интересуются вами. Очень так аккуратно и осторожно, но интересуются». «Добрый день. Я услышал тебя. Передай мою благодарность Ворону. Как здесь закончу, зайду в гостиницу, гляну вашу пострадавших парней». Ответил ему Алекс, тоже в свою очередь проявляя осведомленность. Он уже знал от Ники, что день назад нескольких людей Ворона серьезно зацепили в очередной заварушке. «Я передам. И будем ждать, мастер Алекс!» Проговорил паренек и снова словно растворился в тени кустов. Вести об интересе к нему синдиката были неприятными, но в целом ожидаемыми. Если уж они пытались наезжать на вождя племени из-за одного Грандмастера, то вполне логично, что и его вниманием не обойдут. Просто он рассчитывал, что они проявятся позднее. С другой стороны, наивно было считать их просто дикарями с окраиной планеты. Насколько он понял, они давно уже интегрировались в преступный мир Содружества Миров, наладили связи и заняли свою нишу. С другой стороны, что-то специальное и дополнительно предпринимать по этому поводу он не собирался. Просто еще одно направление возможной опасности, которое надо учитывать. Ника уже собрала предварительную информацию. Люди-синдикаты здесь осели на территории чуть в стороне от этих, ближе к трассе на Любек. Нет… Они вовсе не забрали полностью под свой контроль ту территорию. Местные, да и не только местные, этого бы не позволили. Но они как-то умудрились заключить союз с контролирующими ту территорию местными группировками и структурами. И вроде как где-то наверху это даже согласовали. Так что в городе они вряд ли будут активно действовать. А за городом? Ему как раз предстоял целый цикл испытаний. Да и системы нового Лесяо тоже неплохо было бы испытать. Тем более, пока у него в новом автомобиле стоял дополнительный блок мониторинга. Вальтер прямо не стал, да и не мог прямо говорить, но очень похоже, что какая-то спецслужба из дружественной фракции решила заказать у них партию подобных комфортных минивэнов и, возможно, даже с еще какой-то дополнительной специфической начинкой. В этом, в первую очередь, и была причина ускорения работы над проектом, как и усиленные испытания на полигоне, что ему было только в плюс. Потому Алекс не стал отказываться от установки временного блока мониторинга. Для Ники он вовсе не был проблемой и помехой. А дополнительная скидка на крайне дешевые услуги дома Черного Леса никогда не бывает лишней. Так что они, естественно, договорились к взаимному согласию и выгоде. Вдобавок, в местной клинике тоже произошли некоторые положительные изменения. Еще несколько молодых целителей Стали вести здесь бесплатный прием для окрестных жителей, что не могло его не радовать. Он познакомился с принимающим в соседнем кабинете коллегой. Пообещал, естественно, что будет по возможности консультировать того. И отправился в свой кабинет. Пора было начинать очередной прием. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Этот кабинет уже более походил на правильный кабинет, подходящий для старого солидного особняка. Камин. Старая картина на стенах, антикварет и стеновые панели из мебель и ценных пород древесины и старое массивное и удобное кожаное кресло. Здесь пахло сигарами и дорогим алкоголем, а в креслах напротив горящего камина сейчас сидели два человека. Хозяин кабинета, хищный о которого не мог скрыть даже деловой солидный костюм индивидуального пошива, он бросил на невысокий столик бумаги и неторопливо произнес. «Ты хочешь сказать, Винсент, что наши коллеги, прикрываясь этими культистами и синдиката, решили подвинуть нас с рынка?» Проговорил хмуро-мужчина, а после резко добавил. «То есть попросту кинуть, делая вид, что не в курсе негласных договоренностей о нейтральных территориях?» «Получается так, Черли. произнес, поморщившись при слове «кинуть собеседник», похожий на бухгалтера. «А может, это люди на местах тебе затирают?» И просто липовые бумаги подсовывают. Вопрос-то серьезный? Сам понимаешь, с меня спросят, если сведения не подтвердятся. А я, соответственно, с тебя. жестко и напористо проговорил хозяин кабинета: Нет, Чарли, все так. Произнес собеседник, снова внутренне поморщившись. Я вначале по бумагам все проверил, а после по своим независимым каналам на местах пробил ситуацию. Все подтвердилось. Старшие прямо не обсуждали вопрос нейтральных территорий. Вот какой-то умник и решил половить рыбку в мутной воде за наш счет. «Я тебя услышал, Винсетт. Оставь все бумаги. Я займусь этим вопросом». Уже предельно спокойно проговорил хозяин кабинета, отчего у его собеседника пошли мурашки. После того, как человек, похожий на бухгалтера, покинул кабинет, одна из секций деревянных панелей отошла в сторону, и в помещение зашел другой человек с самой обычной заурядной внешностью и по виду которого очень сложно было догадаться, чем он занимается. Он прошел камину, занял недавно освобожденное кресло, молча взял оставленные бумаги со столика и углубился в чтении. «Мутная тема». Нарушил молчание хозяин кабинета. «Где сейчас Пабло?» «Здесь, в столице. Хочешь назначить встречу?» — спросил собеседник, откладывая бумаги. «Да, сам знаешь, что так принято». Хотя я уверен, что он съедет с темы. Проговорил хозяин кабинета. Так что готовь людей к отправке. А мне придется после этого разговаривать со старшими. Так дела не делаются. Или не согласен. В целом, согласен. Тема действительно тухлая. Какой-то умник у них, явно из молодых до ранних, грамотно все просчитал. Проговорил задумчиво собеседник. Прямого наезда на нас нет. Формально нарушений вроде как и нет а не гласная <смех> у нас сейчас слабая переговорная позиция. Что предлагаешь? Подобрался хозяин кабинета, давно знающий своего давнего приятеля и заместителя. Предлагаю не торопиться, надо укрепить нашу позицию. Отправим туда ту самую команду вольных художников, никак с нами не связанную. Произнес собеседник, делая упор на словах ту самую. А там надо будет найти, а лучше создать весомый повод для них, никак на нас не указывающий. Есть у меня такой специалист и умелец. И работать они должны не против местных, а только против культистов и синдиката. Их там и так никто не любит. Быстро уловил суть хозяин кабинета. Все, кому надо, конечно, поймут, откуда уши торчат. Но опять же, формально нам предъявить нечего. Тем более не мы это начали. Главное, чтобы команда четко все отработала. «Об этом не беспокойся. Все подготовим и проконтролируем», — произнес собеседник, ранее работавший в соответствующих структурах. «Хорошо. Так и поступим. Может, тогда до них дойдет. Или пусть сами первыми к старшим обращаются». Проговорил повеселевший хозяин кабинета. «Но пару-тройку боевых групп все же оттуда отправь. Вдруг все-таки они решатся на открытое противостояние». Сегодня вторая половина дня у него была отведена на отдых. Вернее, естественно, на выезд в аномальную зону. Первый после его возвращения из Гелиуса. Так что же сразу после обеда Алекс отправился в подземный гараж и занялся приготовлениями. И вот сейчас неторопливо укладывал и перекладывал из старого минивэна припасы, оружие, запасное снаряжение и все прочее в салон своего нового лисео, буквально вчера доставленного ему из мастерских дома Черного Леса. Уложив в оттек очередную упаковку сухпайками, он ненадолго замер, получив уже второй недовольный образ, усмехнулся и направился к дверям. Приоткрыв створку, он запустил помещение Серого, сразу деловито направившегося к старому минивэну. Тот снова как-то четко понял, что вскоре ожидается выезд в аномальную зону. Серый требовательно мяукнул, и Алекс не стал его игнорировать, открыл пассажирскую дверь, и кот ловко запрыгнул на сиденье. А Алекс продолжил дальше перетаскивать амуницию и прочее, но уже в следующий заход услышал крайне возмущенный мявк. Что не так, серый? Ты что просил, то я и сделал. Со смешкой проговорил Алекс. Мяу! Продолжил возмущаться серый, и Алекс открыл ему дверь. Кот посмотрел на него подозрительно, спрыгнул на пол и направился уже к новому минивену. Мяу! Лапы чистые уточнил Алекс. Мя. «Ладно, ладно». «Не вздумай когти втыкать в новое сиденье, проговорил Алекс, открывая пассажирскую дверь. Но кот в этот раз не удостоил его ответом и вообще отвернулся и потерял к нему интерес, изучая и обнихивая новый салон. А он продолжил сборы, укладывая в салон измерительный комплекс и упаковки датчиков, хотя резонно подозревал, что до них дело явно не дойдет и он, естественно, займется изучением и освоением нового конструкта древних, но порядок должен быть. Он закрыл сдвижную боковую дверь и отправился к водительскому месту. Забравшись в кабину, он нажал на кнопку «Пуск» и занялся настройками кресла и руля под себя, а после — проверкой готовности всех систем. Много времени это не заняло, поскольку эргономика и управление практически не изменились, за небольшими исключениями. Но Ника подскажет, если что. Так что можно было отправляться в путь. «Ну что, серый, поехали!» Произнес он и получил образ согласия и даже нетерпеливого ожидания. Словно это кот, а не он собирался испытывать новый конструкт. Ближе к окраине Ника подала сигнал. Он дал подтверждение, и два звена дронов-разведчиков стартовали из своих гнезд. А он привычно чуть позже остановился, дожидаясь поступления информации от разведчиков, и только после этого отправился дальше. Сегодня Нека, по его просьбе, проложила маршрут гораздо длиннее, но при этом более изученный, безопасный и предсказуемый, по первому и второму уровням. Так что он периодически резко ускорялся и совершал различные маневры, проверяя свой новый транспорт и заодно привыкая к нему. Новый Лисяо был чуть больше, гораздо мощнее, но в целом наблюдалась некая преемственность в настройках и управлении, Потому он достаточно быстро освоился и приспособился. И пока никаких сбоев и недоработок он не обнаружил, и надеялся, что не обнаружит их в будущем. А потом испытания мобиля закончились сами собой, поскольку они выбрали самую удаленную точку аномальной зоны, и он даже немного проехал дальше за ее пределы, куда никто просто так не совался. Поскольку тут просто не было ничего, кроме небольших холмов, камней, кустов и сусликов. Серый практически сразу же исчез в ближайших кустах по каким-то своим делам. А Алекс, прихватив тактический рюкзак, винтовку и мангуста, отправился дальше в пустоши. И где-то метров через 300 он нашел подходящую прогалину между двух невысоких холмов, которую посчитал вполне подходящим местом, и стал готовиться к испытаниям. Послал сигнал Серому, чтобы не приближался, и с немалым волнением обратился к Нике, устроившись на подходящем камне. Требуется не согласие, не согласие реципиента на применение мнемонической техники усвоения информации? Да, да нет. нет. Появилась надпись на основном экране. Ни секунды не раздумывая он нажал да, но сразу ничего не произошло. А чуть позже появилась следующая надпись. Внимание! Внимание! Идет, идет распаковка, распаковка архива. 2019-18. Внимание! Внимание! Идет проверка пользователя. 20, 19, 18. Внимание, Внимание. Идет синхронизация. 20, 19, 18. Внимание. Запуск процесса. 10, 9, 8. Сознание поплыло, навалилось тяжестью и окружения. На мгновение он потерял ориентацию в пространстве, кольнуло головной болью, а после все разом прошло. Он снова почувствовал себя сидящим на камне в пустошах, Вцепившимся руками в колени и увидел уже следующую надпись. «Внимание! Процесс завершен! Установка прошла успешно! Конструкт «Малый энергетический конвертер нейтральной энергии» прописан в подсознании и доступен к применению пользователям без всяких ограничений». И все. Никаких пояснений о назначении и возможностях. Инструкции по пользованию и прочих справочных данных тоже не было. Словно он получил кота в мешке, а не серьезный конструкт древних. Немного посидев в раздумьях, он снова обратился к Нике. Других источников информации поблизости, да и не поблизости у него больше не было. «Информации немного», — ответила Ника уже своим обычным мелодичным голосом. «Это начальный базовый конструкт древних, которым все они владели в совершенстве». Конструкт прописан в подсознании. Первичная активация практически мгновенная. Производится мысленное наведение конструкта. Далее формируется требуемое воздействие, и затем подается необходимое количество энергии и срабатывание воздействия. Алекс попробовал заглянуть в себя и действительно почувствовал, что может воспровести и активировать этот конструкт. Какая требуется энергия? Под какое воздействие? Сколько требуется энергии? посыпались от него различные вопросы, поскольку особо понятнее не стало. Слишком уж необычное, абстрактное и не похожее на другие известные ему дала описание Ника. «Энергия, Энергия подойдет, подойдет любая доступная. доступная. Требуемое воздействие может быть, быть тоже любым элементарным воздействием. воздействием. Конвертер мгновенно преобразует энергию. Срабатывание происходит сразу, при достаточном количестве энергии». Ответила ему Ника, не особо добавив понимание. И он понял что легко и просто точно не получится. Слишком уж непривычные, даже чужие были конструкты и техника применения. Теперь он точно был уверен, что это явно конструкт древних. А еще понял, что изучать и осваивать все придется методом тыка. Не зря Ника сразу упоминала удаленный полигон. Недолго подумав, он решил попробовать какое-нибудь простое воздействие, к примеру, подкинуть камень вверх. По крайней мере, так он не убьется не уничтожить ничего и не натворить дел, а дальше будет видно. Пока одно было ясно, что сам конструкт настолько сложный, многослойный и объемный, что просто так его явно не удалось бы воспроизвести, потому и пришлось его прописывать. и Легкое мысленное усилие, и он просто почувствовал, что малый энергетический конвертер, что бы это ни значило, уже активировался, пока все было более-менее понятно. Далее он взглядом захватил крупный камень, лежащий метрах 15 от него, мысленно пожелал подкинуть его вверх и попытался подать энергии. И ничего не произошло. А конструкт деактивировался чуть позднее. Первая попытка ожидаемо не удалась. Он повторно одним из потоков сознания активировал конструкт и снова захватил камень взглядом. Оперируя уже другим потоком, мысленно четко проговорил, что хочет подкинуть его вверх. А следующим потоком обратился уже к своему источнику. И снова ничего. Тогда он, стараясь не терять концентрации, уже чисто интуитивно попытался как-то объединить все эти потоки сознания. А дальше произошло сразу несколько событий, причем практически одновременно. Его резко повело, и сознание чуть поплыло, так что он чуть не свалился со своего камня. А другой уже подопытный камень по непонятной кривой траектории улетел куда-то вверх и одновременно вдаль. И тут же пришел непонятный образ от серого. А через несколько секунд раздалось шуршание, и кот появился рядом с ним и сразу принялся тереться об его ноги. Он погладил и успокоил примчавшегося на помощь кота, отправил его обратно, и только после этого стал разбираться с собой. И достаточно быстро понял причину своего резкого кратковременного недомогания. Получалось, что он при запуске конструкта практически мгновенно опустошил почти четверть своего источника на не особо серьезное воздействие. И пока было совершенно непонятно, всегда ли так будет. Настал черед следующего подопытного камня. В этот раз все получилось быстрее и легче. Камень по крутой траектории умчался вверх и вдаль, и даже примерно в том направлении, куда он и представлял. А его в этот раз повело гораздо меньше, поскольку он зачерпнул уже меньше энергии. Получалось, что никакого ограничителя не было. Он сам как-то должен уметь определять потребное количество энергии. Осталось только понять, как. Алекс выпил тоника, немного передохнул и приступил к дальнейшим экспериментам. Еще несколько камней унеслись в неизвестном направлении, и он решил опробовать что-то еще. Его снова резко повело, а очередной уже небольшой булыжник развалился на множество обломков. В этот раз он уже сжимал камень и на это потребовалось очень много энергии. А после еще пары-тройки подобных экспериментов он понял, что разрушающие воздействия крайне энергозатратны и очень уж быстро опустошают источник. Жевав очередной питательный батончик, он запил его тоником и после устало отправился в сторону мобили. Алекс изрядно вымотался и практически опустошил свой, казалось до этого, огромный источник. Ну а зато камни летали... Крошились, горели, замерзали, убивали землю и просто перемещались с места на место. Испытания оставили двойственные и крайне неоднозначные впечатления. С одной стороны, открывались немалые возможности работать с любой стихией и, соответственно, противостоять любой стихии, в том числе и в противофазе, плюс практически мгновенная активация воздействия. С другой стороны, работать приходилось практически на ощупь, Никаких тебе прицелов и захватов. Это как пытаться провести прямую линию без линейки или ровную окружность без циркуля. Здесь явно нужен был другой уровень концентрации и контроля. И еще просто чудовищный расход энергии, без всяких стопоров и ограничителей. Сколько зачерпнул, столько и ушло, пусть даже и по большей части в никуда. Еще он отметил, что наиболее энергозатратные и разрушающие воздействия Срабатывает чуть медленнее, но все равно существенно быстрее, чем известны ему классические конструкты. Но опять же, практически неконтролируемый расход энергии, и с этим, безусловно, надо было что-то делать. Возможно, древние, находясь на другом уровне развития, умели как-то контролировать и видеть все эти попытки энергии и точки воздействия. Но вот он пока так не мог, и даже не представлял, как это можно сделать. Кроме того, стало понятно, что древние, судя по всему, могли оперировать любой доступной им энергией. И при необходимости просто конвертировали ее в любую другую, потребную им в данный момент. И по сути были универсалами. И это было очень удобно, прагматично и рационально. А в общем, вполне в их духе. Заодно стало более понятно, зачем нужны были несколько потоков сознания. Без них вообще бы ничего не получилось. Также в общих чертах стала понятна фраза Ники об элементарных воздействиях. Он пробовал сделать камень пластичным или хрупким, и, конечно, ничего не вышло. Получалось, что просто разломать или даже расплавить камень огромной температурой было возможно, пусть и с огромными затратами и потерями энергии, а вот изменить его свойства уже было нельзя. И это следовало учитывать, формируя запрос на воздействие, или, как вариант, Он просто не понимал и не мог представить голове, как это можно сделать. Хотя, скорее всего, для подобных манипуляций просто нужны были другие, более серьезные и продвинутые конструкты. Ведь когда-то древние укрепляли материалы и явно меняли их свойства, раз даже их здания и обычная система управления сохранились и функционируют до сих пор. На этом пока было выше его понимания. Он просто принимал этот факт как данность. Но в общем и целом даже так перспективы открывались немалые, особенно в ближнем бою и возможно еще в защите. Осталось только понять, как все это реализовать на практике. Глава третья. Гелиус, столица. Арендованная квартира где-то в городе. Прозвучал негромкий сигнал, и на одном из боковых небольших окон экранов появился мобиль подсвеченный рамкой и который сейчас как раз замер на очередном светофоре. Арендатор быстро несколько раз клацнул мышкой, наводя на него еще одну рамку, и удаленно запустил особый сканер, расположенный уже в другой арендованной квартире. После мужчина посмотрел на результаты сканирования и затем сам себе удовлетворенно кивнул. Загорелся зеленый свет, и мобиль скрылся из виду, а чуть позднее появился уже в другом боковом окне экране, и заодно под окнами этой квартиры, а в одном из боковых окошек на экране начался обратный отсчет. Когда отчет закончился, запустилась особая программа, удаленная, подключенная к ближайшему участку городской системы управления дорожным движением. Ничего особо сложного, никаких полных перехватов управления, просто чуть раньше установленного времени сменился сигнал светофора на красный, и отмеченный рамкомобиль остановился вместе со всем потоком. И в этот раз остановился удачно, на рассчитанном программой участке дороги, в отличие от прошлого раза и предыдущей, оказавшейся неудачной попытки, но арендатор умел ждать и не торопиться. Под мобилем бесшумно приподнялся и сдвинулся в сторону дорожный люк, ведущий городским коммуникациям. И следом за этим манипулятор прикрепил к гнищу мобиля прямоугольный предмет с мощным магнитом. Люк вернулся на место, загорелся зеленый свет и поток. Двинулся дальше. А мужчина продолжил ждать и наблюдать за экраном. Прозвучал очередной сигнал. И через какое-то время арендатор увидел через камеры городского наблюдения, что мобиль, подсвеченный рамкой, подъехал к воротам усадьбы. Это были не главные ворота, и вели они не сразу на территории, а в некое подобие шлюза, с толстыми укрепленными специальной арматурой и полимербетоном стенами. Там обычно проверялись сторонние пребывающие мобили. Ворота почти закрылись, и, возможно, уже активировались различные сканеры. Но мужчину это не волновало. Он просто клацнул мышкой и увидел вспышку направленного взрыва. После снова сам себе удовлетворенно кивнул, закрыл все окна и программы, и затем закрыл крышку ноутбука. Он неторопливо укладывал в сумку немногочисленные вещи и нисколько не сомневался и не волновался. Предоставленное заказчикам редкое и крайне дорогое штучное изделие, должна гарантированно справиться со своей задачей. Уложив вещи, он спустился на первый этаж. Квартира была небольшой и не особо удобной для постоянного проживания. Небольшая гостиная и крохотная спальня располагались на втором этаже, а кухня, санузел и прихожая на первом. Арендатор вышел в прихожую и открыл дверь, ведущую в подвал. Скорее всего, хозяева квартиры не знали и даже не подозревали, что в их подвале был хорошо скрытый выход, ведущий к подземным туннелям с городскими коммуникациями. Так что вскоре мужчина вернулся с внешне обычным чемоданом в руке. Подхватив оставленную сумку, мужчина покинул квартиру и направился к тоже весьма обычному небольшому мобилю, стоявшему во дворе. Ему нужно было посетить еще одну арендованную квартиру. В скором времени... Работа уникального специалиста в этом городе будет закончена. По крайней мере, в этот крайний раз. На следующий день, вернее, уже ближе к вечеру, Алекс сидел на своей лужайке в окружении кустов и пытался осваивать новый конструкт. Возвращаясь в усадьбу из аномальной зоны, он так и этак прикидывал возможные варианты тренировок, уже понимая, что их потребуется очень много, и у него не получится их проводить только на выезде. И все, что ему пока пришло в голову, это, как и ранее, с целительскими техниками, попробовать заняться отработкой различных мелких манипуляций. Возможно, так он научится контролировать хотя бы поток энергии, вернее, как раз отток. Так что, вернувшись в усадьбу, он заказал реквизиты и сразу оплатил доставку. И уже на следующий день, ближе к обеду, ему благополучно все привезли. И вот сейчас он сидел в кресле, а на столе трансформера стояла большая термокружка с чаем. Там же, на столе, ближе к дальнему краю, спала рыжая муська, который шел небольшой поток энергии. Другой поток энергии шел к спящей в соседнем кресле мурке, и еще один поток — к лежащему стороне чернышу. Где остальная мохнатая банда, он понятия не имел. Впрочем, ему это было и неинтересно. Он был занят тренировкой, вернее, пока попытками тренировки поскольку легких путей он не искал, и часть потоков сознания были заняты питомцами. Еще в обед, когда прибыла доставка, он провел пару экспериментов и понял, что ничего не разрушит и не сломает, и можно будет вечером продолжить. И вот он достал из большой коробки очередной стакан. Самый обычный пластиковый одноразовый стакан, какие повсюду использовались в небольших уличных кафешках. Поставил его на дорожку, ухватил взглядом и попытался его переместить на стол, стараясь подавать самый минимум энергии. Стакан хрустнул, сминаясь и свалился со стола. Муська нервно дернула ухом, возможно, реагируя на шум, но продолжила спать. Он подобрал смятый стакан, положил его в другую коробку, к другим пострадавшим собратьям, и продолжил тренировку. Тем более, что таких стаканов, плотно уложенных рядами один в один, он заказал сразу несколько коробок. На боковом экране засветился зеленый огонек, что означало поступление пусть и несрочной, но при этом важной информации. И он решил отвлечься от тренировки, тем более, что пока особых успехов не наблюдалось. Развернув экран, он увидел небольшое платное объявление в столичной газете «Гелиус Бизнес Ньюс, на которое обратило внимание Ника. В объявлении, вернее, в уведомлении сообщалось, что столичное отделение промышленно-финансового банка, являясь кредитором, намерено подать в столичный арбитражный суд Республики Гелиус заявление о признании должника частного инвестиционного фонда «Альмадавер Investments, принадлежащего роду «Альмадавер» несостоятельным, то есть банкротом. Вначале, все еще занято мыслями о тренировке, он не сообразил, Зачем ему нужно знать о каком-то банке и предстоящем банкротстве очередного частного инвестиционного фонда? Но потом до него все же дошло, что именно роду Альмадавер и принадлежала та самая усадьба, ради покупки которой он и затеял весь этот якобы поиск подходящего участка и усадьбы в пригородах столицы. Ведь Ника ранее уже сообщала ему о финансовых проблемах у этого рода и возможной предстоящей распродаже имущества. Но получалось, что они затянули до последнего, и один из банков-кредиторов сам заявил о предстоящем банкротстве фонда и, следуя логике, распродажа принадлежащего фонду и роду имущества. А он как раз только что покинул столицу. Нанека тут же успокоила его, сообщив, что в ближайшее время, да и, скорее всего, в дальнейшем, внеочередное путешествие на Гелиус в столицу по этому поводу, возможно, и не потребуется. Следом она сообщила ему, что согласно установленным процедурам, через две недели банкам будет подано в суд заявление о банкротстве фонда. Суд рассмотрит его и назначит процедуры наблюдения и внешнего управления. Будет назначен конкурсный управляющий и сформированы списки кредиторов, а главное – списки имущества фонда и рода, которые и попадут в конкурсную массу для последующей реализации и покрытия долгов перед кредиторами. А вот сами последующие торги уже будут проводиться посредством электронного аукциона. И потому нужный мылот вполне можно будет приобрести удаленно. Но будет это явно не так скоро. Успокойный Алекс попросил Нику взять этот вопрос под особый, постоянный контроль. А потом, на всякий случай, связался с лордом Исаком. И подробно во всех деталях расспросил о процедурах банкротства. И тот тоже подтвердил все, что сообщила ему Ника. Не то чтобы он ей не доверял, просто не хотелось упустить шанс из-за какой-то технической и юридической мелочи, неупомянутой в сети. Ника к этому времени уже раскопала в сети примерную подоплеку произошедших событий. Когда-то давно глава рода Альмадавер, получив соответствующее образование и небольшое наследство, занялся инвестициями, не сразу, но постепенно набираясь опыта. И, видимо, имея некое природное чутье, он сумел неплохо на этом заработать. Сильно он не рисковал и за сверхприбылями не гнался, но за почти 100 лет инвестирования сколотил очень приличный капитал и приобрел, в том числе, ту самую усадьбу. И уже позже, в старости, создал достаточно консервативный инвестиционный фонд из самых надежных акций и облигаций, чтобы наследники получали стабильный постоянный доход и ни в чем не нуждались. Но наследники не оценили такого консервативного подхода к инвестированию. Тем более они тоже получили соответствующее экономическое образование и даже имели какой-то небольшой опыт работы у отца, и им этого показалось явно мела. После его ухода из жизни они сразу же в корне поменяли стратегию инвестирования, и новый глава рода, а заодно и новый управляющий фондом, стал вкладываться более высокоходные ценные бумаги. И поначалу он серьезно увеличил доходность, да и стоимость активов. Так что остальные наследники его поддержали. Но чудес не бывает. Более высокодоходные бумаги всегда являются и более рискованными вложениями. Так что неудивительно, что стоимость и доходность некоторой части этих спекулятивных акций и облигаций не росла. А наоборот, обрушивалась, и они, по сути, обесценивались. И чтобы покрывать убытки по сделкам с обесценившимися бумагами, новый глава стал вкладываться в еще более высокодоходные и, соответственно, еще более рискованные ценные бумаги. Так что, естественно, что со временем качество инвестиционного портфеля резко снизилось, и значительную его часть стали занимать так называемые «мусорные акции и облигации», которые, по факту, уже ничего не стоили. А дивидендных и купонных выплат от оставшихся качественных акций и облигаций уже не хватало на выплаты по кредитным обязательствам банкам. И вот один из банков-кредиторов не выдержал и решил все же обанкротить фонд и таким образом получить хоть какие-то деньги за счет продажи оставшихся ценных бумаг и имущества должников. Со всеми этими новостями и заботами он уже и почти забыл о не особо удачной тренировке, но, как оказалось, не совсем. Мозг среагировал на периодически упоминаемый Никой и Лэрдом Исаком термин процедура. и он решил, что это явно знак, и для продолжения тренировок с конструктом древних, неплохо бы и ему пройти очередную процедуру. Но не банкротство, естественно, а гармонии. Поможет она или нет, он не знал. Но лишним это точно не будет. Тем более для него это было бесплатно. Так что он сразу и отправился в клинику, куда, естественно, сама потянулась мохнатая банда. Хотя он еще не успел их оповестить. Новый Орион. Город Ганзе. Один из окраинных районов города. Это был как внешне, так и по факту достаточно приличный район города, хотя и располагался он на самой окраине, практически на территории трущоб. И этому двойственному положению было вполне логичное объяснение. Здесь, в нескольких огромных зданиях-ангарах, соединенных переходами, располагалась постоянно действующая выставка распродажа инженерной техники, амуниции, Снаряжение, оснащение и прочих вспомогательных изделий военного, охотничьего, туристического, охранного назначения. Как нового, так и списанного с военных складов, или вообще непонятно, откуда здесь появившегося. Происхождением товара здесь не принято было интересоваться, если цена устраивает. Так что неудивительно, что в этом районе располагались многочисленные офисы, шауромы и склады различных компаний, Вернее, представительств компании со всего Содружества миров, которые, так или иначе, имели отношение к производству или поставке продукции армейского или двойного назначения. Естественно, сама территория комплекса серьезно охранялась и контролировалась. А вот многочисленные здания и заведения вокруг, рестораны, магазины, гостиницы и отдельные коттеджи, сдаваемые в аренду, наоборот, всячески старались сохранять приватность. Нет. Охрана здесь была, и патрули постоянно курсировали по улицам. Но вот что происходило внутри, за стенами, все старались никак не афишировать. Поскольку неофициально, здесь параллельно торговали оружием и боеприпасами. В основном ручным стрелковым оружием, как правило, уже устаревшим и снятым с вооружения больших, развитых и богатых стран. Но от этого не ставшего менее смертоносным и опасным. Тем более, тем надо было как-то освобождать склады под новые поставки. Да и старые производственные линии, опять же, никто не торопился разбирать. Естественно, крупные партии продавались вовсе не здесь, а в тише кабинетов. И, скорее всего, даже не на этой планете. А вот здесь процветал мелкий и реже средний опт. И, конечно же, процветала и абсолютно нелегальная торговля. Куда же без нее? Так что это место привлекало различных авантюристов, модные структуры и посредников со всего Содружества миров. Здесь, на окраине, как города, так и космического сектора, для этого были все условия, и никто не обращал внимания на общественное мнение, этичность и прочую необязательную чепуху. Один из отдельных коттеджей совсем недавно арендовали прибывшие накануне представителей Texas Gun компании с планеты Техас. Эта небольшая компания являлась частным подрядчиком у крупного военного концерна и не так давно получила подряд на утилизацию содержимого нескольких складов армейского резерва, одной из военных баз на Техасе. Так что появление их представителей здесь было вполне логичным и обоснованным. И сейчас холл коттеджа был заполнен многочисленными кофрами и ящиками, а четверо мужчин неторопливо, но слаженно занимались их распаковкой. Пятый же представитель компании, являвшийся руководителем, отправился узнавать, как тут все устроено, и заодно оформлять необходимые документы. Когда он вернулся, остальные мужчины временно прекратили свои занятия и подошли к нему. «Я все тут проверил и не на один раз. Нашел несколько жучков, как рабочих, так и старых, и все заблокировал. Так что можно говорить свободно». Проговорил один из торговых представителей, а руководитель повернулся к другому мужчине. «Оборудование установлено, защита и сигнализация активированы» в том числе и на окнах, так что удаленно нас тоже прослушать не получится. Отчитался второй мужчина. «Что у тебя?» Кратко поинтересовался он у третьего собеседника. «Все в порядке. Все изделия проверены и исправны. Готовы к применению по необходимости». Ответил ему третий собеседник, и руководитель перевел взгляд на четвертого мужчину. «Оборудование развернуто, связь, в том числе и спутниковая, налажена. Требуются коды доступа. Кратко ответил четвертый собеседник. И они вместе прошли в одно из помещений с армированными стенами, без окон и с бронированной дверью. Здесь, в коттеджах, постоянно хранили часть товаров или образцов на дому. Так что такие помещения были практически во всех домах. В помещении уже были установлены несколько мониторов и прочее оборудование, явно не имеющее отношения к торговле. Четвертый мужчина занял кресло напротив мониторов а руководитель вынул запечатанный конверт из небольшого защищенного кейса, имеющего в том числе и функцию удаленного самоуничтожения. Затем вытащил из него листок и отчетливо проговорил длинный ряд букв и цифр, а четвертый быстро вбил их. «Все. Удаленный постоянный доступ к системам городского наблюдения получен». Проговорил четвертый. «Приоритет V+++. Другие нас не видят». Локализую и активирую наблюдение за фигурантом. Есть активация и оповещение. Запись начата. Доступ к спутниковым съемкам получен. Доступ к базам данных получен. Есть подключение к системе Фантом. Требуется код допуска. Проговорил четвертый, и на свет появился очередной конверт из кейса. Проводится проверка, проверка кода допуска 10 9 8 Код допуска, допуска подтвержден. Приоритет А. а. Действительно, Действительно один объект. объект. Введите данные абонента. Все. Мы контролируем связь фигуранта. Запись подключена. Проговорил довольным голосом четвертый и затем поинтересовался у старшего группы. А что там ты выходил? А вы знаете, мы вполне сможем здесь быть все это барахло со старых складов, что нам выделили для прикрытия. Так что, похоже, получится по итогу неплохая прибавка и дополнительная премия. Но задание, естественно, в приоритете. Потому с завтрашнего дня подвое двое выбираемся в город и изучаем все на местности. Сами знаете, задания в любой момент могут поменять простого наблюдения на что-то другое. Усмехнулся старшая группа вольных художников. Новый Орион, город Ганза, усадьба Алекса Анбергена. Следующим вечером алекс снова обосновался на своей лужайке. После проведенной процедуры он действительно стал лучше чувствовать потоки энергии. И теперь, по своим ощущениям, не зачерпывал намного больше необходимого. Но это пока только по ощущениям. Хотя прогресс все же был на налицо, что не могло его не радовать. Но вот со всем остальным он пока не особо продвинулся. Стаканчики по-прежнему сминались. А то, что сминались уже чуть меньше и не всегда падали, Ситуацию сильно не меняло. Возможно, просто он мало еще тренировался, или все-таки он что-то делает не так. Но он был упорным парнем, да и запас стаканчиков пока был немалый. От очередной новой попытки его отвлек поступивший мигающий сигнал от Ники на боковом экране. Но в этот раз он был обозначен красным цветом. То есть это было что-то достаточно срочное и важное, пусть и не критичное. Так что он прервал тренировку и ознакомился с данными. Да, это, безусловно, была важная информация. Кто-то недавно подключился к городской системе наблюдения, используя служебные коды, что само по себе не было чем-то из ряда вон выходящим и периодически происходило. Но вот дальше неизвестные локализовали наблюдение, и так получалось, что это было наблюдением за его усадьбой. Но и это не было чем-то выдающимся. Такое, опять же, периодически и раньше происходило. К тому же он даже ожидал чего-то подобного. Тот же синдикат вполне мог найти соответствующие выходы на нужных людей, хорошо заплатить и купить эти самые коды доступа. Однако вскоре после этого неизвестные сумели подключиться уже к его каналам связи. А это очень и очень непросто, и уже совсем другой уровень. Причем неизвестные сделали это вполне официально. А именно, использовали специальный код допуска высшего приоритета. И это уже точно не кто-то из местных. И явно не синдикат. Это наверняка работа спецслужб, причем явно санкционированная с самого верха. Иначе кода доступа высшего приоритета не получить. Купить их невозможно. По крайней мере, точно не синдикату. Это уже уровень как минимум золотых родов. Ника просветила его, что для подключения к системам связи и чтобы это не было обнаружено, помимо кода приоритета А, что само по себе уже серьезно, нужно было крайне специфичное, секретное и очень дорогое оборудование, а еще и доступ к сверхсекретной системе Фантом, что практически впрямую указывало на его недоброжелателей, использующих возможности и ресурсы конкретных спецслужб для своих тайных и неофициальных дел. Но пока он даже примерно не мог понять, почему именно сейчас. Чем он мог привлечь их внимание именно на данном этапе. Но главным для него все же оставался вопрос, что сейчас делать. К примеру, можно было обратиться к тем же республиканцам на базу. Они явно отреагируют. Левые посторонние конкуренты на своей территории им явно не нужны. Да и другие спецслужбы, контролирующие здесь нелегальные потоки, тоже явно не обрадуются подобным коллегам своей в отчине. Но это значило засветиться по полной со своими возможностями. Еще Ника могла полностью заблокировать их не совсем официальное подключение, тем более что поднимать шум они точно не будут. Но это то же самое, только с другого боку, как, впрочем, и обращение к Ларду Алексису. В конце концов, Ника предложила ему вполне приемлемое решение, небольшое сбой в системе наблюдения практически мелкий глюк. Информация с камер будет приходить наблюдателям на 30 секунд позднее. А на системах связи у него появилась еще одна кнопка ⁇ Приватность ⁇ При ее активации прослушать и записать его разговоры не получится ни у какого фантома. Опять же, все данные о вызовах будут поступать оппонентам с 30-секундной задержкой. Так что у него будет некоторое время, чтобы выбрать, скрывать от неизвестных очередной разговор или нет. А так, если им очень хочется, пусть пока слушают и пишут его обычные деловые, ежедневные разговоры. А вот точно установить текущее местоположение оппонентов, как Алекс понял, не получится. Во-первых, их оборудование тоже создано частично с применением технологий древних. Во-вторых, вся та же пресловутая система «Фантом» ее специально создавали, чтобы со своей стороны обеспечить приватность. И в-третьих, Следы явно ведут в так называемый район ярмарки. А там уже местные обитатели, в том числе и спецслужб, позаботились, чтобы следов никто не нашел. У них там свои мутные дела. А откровенно и грубо взламывать системы сетевой безопасности и шифрования, он все так же считал, что не стоило. Тем более, что не так давно Ника подтвердила его осторожность и опасения В последний приезд в столичной сети… Она как-то натолкнулась на другой серьезный искусственный интеллект, явно созданный с использованием наработок и модулей древних, и который, согласно ее выводов, по некоторым отдельным параметрам не особо уступал возможностям самой Ники. Единственное, его алгоритм общения показался странным, непонятным и нерациональным даже ей. Тот передавал сообщения какими-то предсказаниями и пророчествами но при этом все же обладал немалыми вычислительными мощностями и возможностями. Так что в целом Алекс был прав. Не стоило откровенно светиться, надеясь на недостаточную развитость систем. Если есть один такой ИИ, то наверняка могут быть и другие. сиди там тоже было не все так уж и просто. Его представители постоянно находились на территории трущоб, так что удаленно много информации о них не собрать. Камер наблюдений и прочих систем безопасности контроля в трущобах было по минимуму. Практически только в кварталах, где располагались административные и прочие городские здания. И опять же, насколько он уже понимал, сделано это было намеренно. Все так же для функционирования серой зоны. А местный криминал просто пользовался под шумок сложившейся ситуации. И то, что периодически те же спецслужбы прореживали особо зарывавшихся и возомнивших, ситуация особо не меняла. Нет, местные деятели синдиката ему были известны и уже находились в базе данных Ники, как и многие другие криминальные деятели в Ганзи. Но Алекс был уверен, что местные и не сунутся к нему. По его душу явно отправили не засветившихся в городе людей. Сразу, как только получил информацию об интересе синдиката, он задействовал доступные ресурсы систем наблюдения и распознавания лиц как в трущобах, так и на границах. Но пока особых результатов не было. Видимо, те же местные предупредили прибывших, и те не высовывали за пределы своего района. А доступа к автономным тайным системам наблюдения самих спецслужб, явно не подключенных к общей сети, и которых просто не могло быть, у него как раз не было. Так что, скорее всего, в город они не сунутся. И тогда, следуя по логике, Их пути рано или поздно пересекутся в аномальной зоне, что может быть даже и лучше. Глава четвертая Утро началось поступление очередных, крайне неоднозначных новостей, но теперь уже пришедших с Гелиуса из столицы. Ника сообщила Алексу, что вчера кто-то подорвал мобиль, где как раз находились глава Хименесов и его заместитель. Причем им не помогло даже то, что мобиль был не из их гаража и постоянно использовался совсем другими людьми, и, кроме того, постоянно находился под наблюдением охраны. Кому-то все эти ухищрения вовсе не помешали, их грамотно вычислили, просчитали и проделали все так, что не пострадали посторонние, и даже городская инфраструктура, то есть работали профессионалы весьма высокого уровня. И по всему выходило, что его предыдущие действия были замечены, оценены и явно кому-то не понравились и этот кто-то решил зачистить хвосты. С одной стороны, этот неизвестный кто-то проделал за него работу и наказал исполнителей в той грязной истории с родом наставницы. С другой стороны, благодаря этим помощникам, скорее всего, ему сейчас не удастся выйти на заказчиков. И самое паршивое в этой ситуации, что это могли быть люди вовсе никак не причастны к той давней истории. Просто обратили внимание, что кто-то явно интересуется темными делами Хименесов и не захотели, чтобы их давние неблаговидные делишки вылезли наружу. А Вернее всего, просто на всякий случай перестраховались. Вряд ли столь серьезные люди могли засветиться, когда передавали свой заказ химинесам. Ведь, судя по всему, профессионалов такого уровня, которые практически не оставили следов и зацепок, могли найти и нанять только очень серьезные люди. И вроде бы исполнители наказаны, и наверняка сейчас конкуренты добьют или, как минимум, прижмут оставшихся, поскольку нравы и обычаи в этой среде царят суровые, и у рода наставницы все относительно и более-менее в порядке. Он, естественно, это проверил. Дела у них идут вполне неплохо, и самое главное, никаких неприятностей. Род живет, развивается и богатеет, как, в общем-то, и хотела наставница. Она была насквозь прагматичной и практичной женщиной. И всеобщее зло или какая-то общая несправедливость мира ее не волновали. Главным для нее было, чтобы род жил и ему ничто не угрожало. Остальное лишь по возможности. И с этим вроде как все было в порядке. Похоже, что те, кто это все затеял, убедились, что архивы безумного магистра уничтожены и недоступны. Так что передавать архивы наставнице родственникам и тем самым, возможно, снова создавать новый виток проблем для ее рода, он не собирался. Что было в полном соответствии с ее пожеланиями. И тем более это было актуально в связи с тем, что заказчик так и остался неизвестен. И вот вроде бы можно было закрыть эту страницу. Аликсу себя винить было не в чем. Он делал и сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Но он чувствовал пусть и неявное, но отчетливое внутреннее неудовлетворение. Видимо, наставники, как ни старались, не смогли из него полностью вытравить юношеский максимализм и некое чувство той самой общей справедливости. Ну и что делать, он пока не знал. Так что все же не стал закрывать и убирать в архив вопрос. Просто в рабочем окне поставил множество вопросов. И заодно активность Ники в этом направлении не стал снижать, чтобы не вышло как с домом кедра. Просто оставил это направление открытым. Как порой говорил наставник, проблема должна вылежаться. Вот пусть и вылежится. Новый Орион. Город Ганза, Район ближе к выезду на Любек, неподалеку от Рущоб. Бенита Мартинес достаточно легко мог стать лучшим студентом на своем курсе. Но он предпочитал не высовываться и всегда изображал из себя средничка. Будучи выходцем из самой простой даже скорее бедной семьи, живущей в трущобах, он с детства знал и понимал, что как он не будет стараться, его всегда может подвинуть кто-то более родовитый, за кого может похлопотать семья. Так что с самого детства он решил, что будет работать сам на себе. Потому и не спешил высовываться и не показывал своих реальных знаний, таланта и успехов. Компьютерами и сети он увлекался с самого детства. А зарабатывать на этом начал еще в школе. Занимался настройкой и подключением к сети компьютеров в своем районе. Естественно, большинство подключений были не совсем легальными, но это мелочи. А в откровенный криминал он не лез. Уж кто-кто, а он хорошо знал, как из сети, так и из реальной жизни, чем заканчивается сотрудничество с разными мутными деятелями, решившими, что могут обмануть систему. Он предпочитал зарабатывать пока меньше, но более безопасно и надежно, и не переставал все это время учиться и развиваться. В университет на IT-специальность он попал по государственной квоте, и там он продолжил зарабатывать, выполняя учебное задание за деньги для ленивых, на более денежных однокурсников, предпочитавших развлечения и заодно подрабатывал вечерами и даже ночами в паре небольших частных фирм набираясь реального и самого разного опыта. А потом к нему обратился человек с его района. И это был не какой-то мутный тип с очередной гениальной идеей взломать защиту платежной системы. Это был действительно серьезный человек, работающий на реальных деловых людей, и которому просто так не откажешь. И тем удивительнее оказалось для Минито, что человек не стал его вербовать, предлагая вступить в сообщество или еще как-то давить или угрожать. Наоборот. Тот человек сказал сразу, что он интересен деловым людям, как вполне добропорядочный и независимый человек, никак внешне не связан с их структурами. Просто периодически будет оказывать услуги деловым людям за хорошее вознаграждение. Опять же, никакого откровенного криминала, вроде взлома банковских серверов и прочего подобного. И Бенита, естественно, согласился. Сейчас он подошел к окошку небольшого заведения с названием «Халапеньо», которое случайно не попадало под камеры наблюдения. Взял пару лепешек с пряной и острой начинкой, бутылку пива и направился на поиск свободного места на забитой посетителями террасе. Место нашлось практически уже во дворе заведения, за перегородкой из тростника. Едва он устроился за стоящим столиком, как его сосед активировал серьезно защитный артефакт, Аббенитос сразу передал ему ноутбук. Самый обычный неоновый ноутбук, купленный в одном из ломбардов и явно сменивший несколько хозяев. Я все сделал и настроил, как и заказывали. Программа стандартная, можно помечать объекты, переключаться между камерами и прочее. Запись, как обычно, ведется на жесткий диск. Код доступа будет действовать до конца месяца, потом может поменяться. Я там на всякий случай оставил файл с подробными инструкциями. Проговорил Бенета и принялся за остывшую лепёшку. «Понял тебя. разберемся. Ответил смуглый мужчина, ничем особо не отличающийся от местных обитателей, и пододвинул ему банковскую карту на предъявителя. Бенета приложил карту к платежному браслету на руке, кивнул, подтверждая, что все в порядке, немного подумал и снова заговорил. «Не знаю, важно это или нет, но сегодня кто-то еще удаленно подключился». И их интересовали тот же район и объект, и те же самые камеры наблюдения. Осторожно проговорил паренек. «Твои манипуляции они могли засечь?» Быстро спросил собеседник. «Нет, за это можете не беспокоиться». Также быстро ответил ему Бенита. «А установить, кто это, можно было?» Задал следующий вопрос собеседник. «Нет, без реального взлома и установки полного контроля над системой наблюдения это невозможно». «Но, сами понимаете, такое сразу же засечет служба безопасности», — ответил ему Бенита. «Единственное, что могу сказать, они явно использовали не местные коды доступа, и городские службы о них точно не знают». «Угу, понял тебя, спасибо за информацию». Проговорил задумчиво мужчина, а Бенита по-быстрому закончил с лепешками и пивом и отправился на выход. «Новый Орион, город Ганзе. Район Трущоб ближе к выезду на Любек, неизвестное заведение. Примерно через час тот же самый смуглый мужчина вошел в хол ресторанчика без названия, расположенного уже непосредственно в районе Трущоб. Но в общий зал он не пошел, а свернул в неприметный закуток. Миновав несколько постов охраны, состоявших из хмурых мрачных мужчин, он вышел во внутренний двор. Пройдя через него и миновав еще пару постов охраны, Он попал, наконец, в помещение без окон, где за столом сидели двое непримечательных мужчин среднего возраста. «Постоянное наблюдение за домом фигуранта установлено. Теперь мы точно будем знать, когда он снова отправится в аномальную зону. Но есть небольшая проблема. Кто-то помимо нас сегодня тоже заинтересовался фигурантом и также удаленно взял его дом под наблюдение. И, как говорит наш специалист... «Это точно не местные», — проговорил смуглый мужчина. «Ваш специалист может установить, кто это?» — спросил один из мужчин, сидящих за столом. «Нет, это не его уровень. Это, похоже, кто-то с серьезным оборудованием и большими возможностями». Проговорил смуглый мужчина, ранее сам имевший отношение к спецслужбам. «Но я сам попробую узнать, кто это». «Как?» — спросил второй мужчина. «Сам же говоришь, что у них серьезное оборудование. Они специалисты и могут находиться где угодно. «Все так», — ответил ему смуглый мужчина. «Но нам повезло, что они только сегодня подключились и не знают о нашем интересе. А значит, скорее всего, по инструкции должны будут дополнительно изучить ситуацию на местности. И они явно базируются на территории ярмарки. Отправлю наших местных мальчишек наблюдать и там его объекта. На простых мальчишек никто не обращает внимания. При этом они все замечают. «Хорошо. Держи нас постоянно в курсе, особенно по фигуранту. С вездеходной техникой с снаряжением проблем не будет?» – уточнил первый мужчина. «Нет, не будет. Для выезда в аномальную зону уже все готово», – ответил ему смуглый мужчина. Его предыдущая, даже изначально не особо реалистичная идея скупать постепенно все активы на новом Орионе, ну или как минимум в Ганде, уже при чуть более детальном изучении, оказалась абсолютно утопической, а главное, не имеющей особого смысла. Во-первых, естественно, по финансам, даже по самому грубому теоретическому подсчету Ники, потребная сумма получалась просто астрономической. А во-вторых, это не особо имело экономический смысл. Опять же, та же Ника, доходчивая и с примерами, объяснила ему, что покупать кучу разрозненных реальных активов, относящихся к самым различным отраслям и направлениям, совершенно разной финансовой моделью и рентабельностью, это изначально провальная идея для вложения больших денег, которая в итоге приведет его только к убыткам и разорению. И так никто не делает, поскольку для грамотного управления этими разрозненными активами потребуется каждый раз отдельная команда узких специалистов, обладающих совершенно разными компетенциями и навыками. И контролировать их, причем постоянно, должен тоже кто-то знающий, надежный, а главное, свой человек, а лучше свои люди. А многие объекты, вроде парикмахерских или мелких мастерских и прочего подобного, не приносят столько прибыли от сдачи в аренду, чтобы содержать наемные или свои дорогостоящие управляющие, юридические и аудиторские компании. И заодно выплачивать кредиты, как было с теми же дата-центрами. Дальнейшее изучение вопроса, причем снова из открытых источников, показывало, что те же золотые рода, помимо силовой и политической составляющих, в том числе обеспечивали свое могущество тем, что контролировали или существенно влияли на 2-3 стратегических направления бизнеса. К примеру, Гилфорды имели серьезные активы в банковском и финансовом секторе, в космической отрасли и в оборонно-промышленном комплексе. Накатоми в космической связи, микроэлектроники и том же ОПК. Даже пресловутые Беркли, помимо центров обработки данных, серьезно занимались коммерческой недвижимостью и также владели крупными долями в предприятиях оборонно-промышленного комплекса. И по всему выходило, что ему на будущее также надо было не распыляться, а сосредоточиться максимум на двух-трех направлениях. И у него и так было два, вернее, три или даже больше направлений, которые занимали уйму времени. А еще надо было самому развиваться и воссоздавать род и еще недоброжелателей. В общем, работы не початый край. И вылезать еще куда-то было действительно нерационально. Надо было развивать и доводить дома хотя бы то, что есть. Пусть пока дела с наследием древних все еще буксовали, как с допуском уровня так и с портальными переходами и Ника пока ничем не могла его порадовать. Но он был оптимистом и верил, что прорыв будет, и решение обязательно найдется. С Pioneer Systems дела тоже продвигались медленно, но хотя бы стабильно. Там у него как раз были надежные компаньоны и соратники, так что за это направление он был относительно спокоен. Если, правда, коллеги и конкуренты снова что-то не придумают этакое. Но там, как уже упоминалось, Его есть кому поддержать. Более-менее все было с его каналом об аномальной охоте. Да пакет акций от Накатоми Индастрис приносил стабильные дивиденды. И с целительским направлением тоже все постепенно налаживалось и выстраивалось, по крайней мере, в настоящее время. Всеми этими исследованиями и размышлениями о дальнейших путях развития он занялся не просто так и не на пустом месте. Совсем недавно, уже после возвращения на новый Орион, ему поступили два достаточно неожиданных и независимых друг от друга предложения. Одно из них — выкупить большой пакет акций одной из сетей клиник в Ганди, и другое предложение — войти в местную ассоциацию целителей, вернее, войти в ее управляющий совет. И поначалу он собирался отказаться от обоих этих предложений. Но после консультации с Некой и изучения ее пусть общей аналитики, он понял, что, возможно, и не прав. Поскольку получалось, что единственное направление, где он мог действительно серьезно упрощить свое положение и влияние, и при этом не особо распаляться, это как раз было целительство. Где он как раз неплохо разбирался, а главное, мог сам контролировать деятельность и процессы. И теперь уже по новому взглянув на ситуацию под несколько другим углом, он понял, что все эти гильдии и ассоциации существуют не просто так, а как очередной элемент усиления позиции. Так что по размышлению... Он окончательно отказался от своей прежней утопической идеи, а вместо скупки непонятных и разродненных активов решил сосредоточиться на создании сети клиник и целительстве, по крайней мере, попробовать и посмотреть, что получится. Заботы, дела и размышления о будущем развитии – это, конечно же, было хорошо, но сегодня у него снова, сразу после обеда, наступил законный выходный. Подобраны заранее как раз тогда, когда над аномальной зоной отсутствуют спутники. Какой-либо явной активности от синдиката и прочих наблюдателей пока не обнаружилось. Единственное, что отметила Нека, это то, что неподалеку от усадьбы пару-тройку дней крутились какие-то местные мальчишки, но по ее данным, усадьбы и ее обитателями они не интересовались. Но все равно, он определился с некой об усилении мер безопасности, и запуске дополнительного звена дронов для сканирования. Тем более, с запасом энергии теперь проблем не было. Алекс, естественно, даже не удивился, что возле входа в подземный гараж уже прохлаждался Серый, взглянувший на него с некой укоризной, мол, почему опаздываешь? Хотя, вернее сказать, он бы скорее удивился и даже, возможно, обеспокоился, если бы Серого тут не было. Так что они быстро погрузились в мобиль и сразу отправились на выезд. Дальше по пути никаких сюрпризов не обнаружилось. Никто за ним сейчас не наблюдал. Ни на окраинах, ни в самой аномальной зоне. И заодно никаких подозрительных неизвестных групп. Только привычное опосредование внимания от камер наблюдения в самом городе. Но об этом он и так знал заранее. Они снова проехали по большому полукругу и краю аномальной зоны. Также проводя испытания нового лисява. То резко ускоряясь, то совершая различные маневры. И пока все опять было в порядке. Прибыв на место, Алекс в этот раз выбрал другую площадку для проведения испытаний между двух относительно невысоких скальных выступов. Выступы, конечно, были небольшие, но для его целей вполне подходили. И заодно мобиль был рядом, да еще и прикрытый каменным массивом. Первым делом он нашел подходящий более мягкий и темный камень, и на одном из скальных выступов изобразил что-то вроде больших и криво нарисованных мишеней, усмехнувшись про себя, представив, что бы подумали люди, увидев эти наскальные художества в таком месте. А дальше он приступил к очередной тренировке, отправляя в полет камни. Ну а теперь уже никуда придется, а в сторону мишени. И пока что получалось только именно в сторону. Нет, сейчас у него значительно лучше получалось, и энергии он уже не зачерпывал без меры. Но до приемлемого результата, а тем более до идеала, было еще очень далеко. Из десятка попыток более-менее точно в мишень он попал всего два раза, но зато и мимо невеликой скалы ни разу не промахнулся. Но главным для него являлось, что прогресс все же был, и освоение конструкта продолжалось. Потом он занялся другими тренировками с камнями, продолжил разрушать, замораживать и поджигать их. И, естественно, через какое-то время — практически опустошил свой источник. Правда, я о мерах безопасности он не забывал. И на всякий случай держал под рукой несколько накоплений энергии, несмотря на то, что Ника и дроны постоянно контролировали окружающее пространство. Чуть позднее, пока он пил чай с питательными, энергетическими, а главное, вполне съедобными и даже вкусными батончиками, источник уже восстановил треть объема энергии. И он решил возвращаться в город. Единственное, он все же решил сменить маршрут и заодно немного сократить путь, а самое главное, чтобы не повторяться. А то вдруг эти умники, следящие за ним, с их приоритетными кодами допусков и навороченным оборудованием, все же как-то смогут фиксировать его перемещение. Так что Ника продолжила новый путь. Пусть и иногда зигзагами, но в целом более прямой и ближе к центру аномальной зоны. И они после этого сразу отправились в сторону города поскольку времени с обеда прошло уже немало. На одном из экранов появилось предупреждение, продублированное негромким мелодичным голосом Ники, и вскоре они пересекли границу уже пятого уровня. А после Алекс стал тормозить и сразу запросил у Ники углубленное расширенное сканирование и заодно Серому отправил образ-запрос. Но ни Ника, ни Серый, ничего необычного не обнаружили. Никого вокруг. И никакой посторонней опасности и активности, даже искаженных тварей поблизости, не было. Впрочем, опасности и угрозы он тоже не чувствовал. Наоборот, чувствовал полную уверенность, необходимость и правильность происходящего. Просто его явственно тянуло в центр аномальной зоны, хотя, как и его помощники, он не чувствовал стороннего воздействия. Алекс активировал свой ментальный щит, и двинулся было дальше по маршруту, но сразу ощутил какое-то тянущее и давящее чувство. Так что он снова остановил мобиль. Какое-то время напряженно размышлял о том, что все-таки происходит. Ничего внятного, естественно, не надумал в итоге. И все же, доверившись интуиции, упорно твердивши, что все будет хорошо, попросил Неку продолжить маршрут к центру зоны. И после потихоньку двинулся в том направлении. И практически сразу в душе наступило успокоение, еще твердое ощущение правильности и нормальности происходящего. Добравшись до границы седьмого уровня, он снова остановился, но теперь для того, чтобы отправиться на выход. Малый баул, винтовка, нож охотника и прочее. Серый прислал образ некого непонимания происходящего, но без колебания тоже выпрыгнул следом за ним и сразу исчез под маскировкой и они осторожно отправились уже пешим ходом к восьмому уровню. А Ника привычно продолжила подсвечивать маршрут и по-прежнему не находила опасных аномалий и неизвестных воздействий. Добравшись до границы восьмого уровня, он уверенно двинулся вдоль нее и через какое-то время и пройденное расстояние как-то понял, что добрался до места. А еще почувствовал, что должен уничтожить ближайшую искаженную тварь, обитающую именно в этом ареале. Он снова попробовал задействовать свой ментальный щит и неожиданно понял, что ощущает его немного по-другому. Тот, похоже, только что перешел на новый уровень. Более того, существенно увеличилась зона его собственного воздействия. Искаженная тварь явно затаилась под мощной маскировкой. Но после сканирования он четко смог определить ее местоположение. Возможно, это тоже сработало неожиданное усиление. Или все же… Помогли его многочисленные тренировки с пушестой бандой, но размышлять сейчас об этом было некогда. Скинув винтовку, он уверенно двинулся вглубь территорий и буквально через несколько шагов ощутил мощное ментальное воздействие, вернее, грубый мощный удар. Но обновленный щит неплохо с ним справился и практически погасил воздействие, и он продолжил уверенно продвигаться вперед. Следом тварь предприняла попытку приблизиться к нему, и, видимо, использовала какое-то очередное усиление, поскольку как бы мигнуло и стало едва заметно его сканированию, а потом скачком приблизилось к нему. Но это не помешало ему не потерять контроль над ситуацией, мгновенно сосредоточиться и для надежности отстрелять аж две привычных двойки, почти что сдвоенных выстрелов, первый из которых должен был сбивать защитный барьер твари. Крупная, мощная тварь проявилась в реальной видимости, и сейчас уже никуда не двигалась. Она была гарантированно мертва, и Алекс почувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы. А главное, как-то пришло понимание, зачем это было нужно. Тварь раньше времени набрала излишнюю мощь и собиралась бросить вызов альфа-особи из девятого уровня. Но он снова как-то знал и понимал, что она была еще не готова полноценно контролировать всю аномальную зону. И это надо было исправлять таким вот радикальным способом. А дальше он занялся рутиной и уже чуть подзабытой работой, излечением и упаковкой ценных ингредиентов, уникальных, а главное редчайших, и потому практически недоступных на рынке, и вследствие этого, крайне дорогостоящих ингредиентов. Закончив разделку и упаковку, он уже собрался уходить, но снова почувствовал, что не закончил работу, и кромка клинка снова засветилась. Вскоре, увидев похожую на каплю камешек, он потянулся было к нему, но сразу же отдернул руку. Откуда-то пришло четкое понимание, что ему самому пока это раны и ещё точно не нужно. Так что он достал из инвентаря один из сохранившихся мешочков с рунами и аккуратно, не касаясь голыми пальцами, убрал туда камешек. И сразу же спрятал его в инвентаре. Хорошо, что дед Василь немного просветил его по поводу этих камешков. Алексу вовсе не хотелось потратить в пустую столь ценную добычу. Пусть пока лежит в запасе, ведь кто он такой, чтобы спорить с самим миростанием или даже Создателем, как распоряжаться этими каплями? Он уже примерно начал понимать, что произошло совсем недавно. Алекс уже повторно собрался уходить, но теперь почувствовал удаленное внимание со стороны. Повернув голову, он наткнулся взглядом на матерую искаженную тварь, Замершов вдалеке на границе девятого уровня. Похоже, это на шум пожаловало альфа особь всей этой аномальной зоны. Она стояла совершенно неподвижно и напряженно сверлила его тяжелым взглядом, в котором удивительно сплились одновременно лютая злоба, агрессия, страхи боязнь боесть. И еще что-то вроде некого принятия его как некой неизбежности. Можешь не беспокоиться. Сегодня я пришел не по твою душу. Проговорил он совсем негромкое. Но тварь услышала его и поняла посыл, поскольку мигнула и исчезла из видимости и даже из зоны ощущений, прикрывшись, видимо, особо мощной маскировкой. А вот чего он не видел, это как за его спиной исчезла огромная фигура оскалившегося рателя. И сразу после этого он услышал шипение рядом. Серый, видимо, вывалился из режима маскировки и теперь был похож на мохнатый шар, и как мог грозно шипел, оскалившись по направлению к твари. Алекс присел и погладил его, успокаивая, и следом негромко произнес. «Пойдем, серый, а то опоздаем на ужин. А это... пусть пока живет». Добравшись до мобили, он погрузил в салон снаряжения и упаковки с ингредиентами, забрался на свое место и уже было собрался тронуться в путь, но кое-что вспомнил и снова выбрался наружу. Опять активировал ментальный щит и понял, что ему точно не показалось. Тот явно стал мощнее и дальнобойнее. То есть действительно перешел на другой уровень и неожиданно получил усиление способностей. И это точно было неспроста, а явно напрямую завязано на недавнее происшествие. И, естественно, он решил опробовать и конструкт древних. Но тут ему уже не свезло. Здесь все осталось по-прежнему – Видимо, подарки на сегодня закончились, и с конструктом древних ему придется разобраться самостоятельно. «Ну что, серый, поехали!» — проговорил Алекс, снова забравшись в мобиль. «А то как-то не получилось у нас сократить маршрут и время в пути сегодня». Но двигался он по маршруту крайне неторопливо и попутно размышлял обо всем недавно произошедшем. «Похоже?» Ему открылась, вернее, даже немного приоткрылась еще одна неизвестная ранняя тайна, касающаяся аномальных зон. И теперь он лучше понимал, почему так быстро свернул разговор на эту тему Дед Василь. Не очень-то приятно потратить уйму лет и усилий практически добраться до самых вершин, по сути, до максимума возможного развития и вершины пищевой цепочки. А потом вдруг неожиданно узнать, что, оказывается, есть некая необъяснимая сущность, Вселенский или планетарный разум, мироздание или что-то еще, чему нет понимания, которая может заставить тебя делать то, что ей нужно, а именно выступать таким хранителем, лесничим или даже санитаром аномальной зоны, и скорее всего функция отказа явно не предусмотрена. Очень похоже, что аномальные зоны возникли не просто так, а на прежних местах силы, которые ушла древние. Когда-то приспособили для своих нужд. Скорее всего, это заповедники для получения этих самых капель создателя. А с их уходом, как это водится, что-то явно нарушилось, и пошло не так. Да и люди тоже помогли неуемным применением силы. И получилось то, что получилось, а именно аномальная зона с искаженными тварями, которые постепенно растут и увеличиваются, если их не сдерживать. И эта самая необъяснимая сочность видимо, нашла выход и заставила некоторых серьезно одаренных поддерживать определенный порядок и равновесие. И тогда по всему получалось, что это именно некоторые назначенные грандмастера вынуждены поддерживать и сдерживать развитие аномальных зон и заодно не давать их уничтожить, Ну и изымать и передавать капли. Поскольку, как он уже понял, без этих самых камешков в форме капли не получится инициации и развития высших одаренных. И еще получалось, что, судя по всему, у местной аномальной зоны почему-то не оказалось своего санитара или хранителя. И вот совсем недавно его, видимо, сочли достойным и назначили на эту должность, и даже выдали плюшку. Он пока не понимал, что с этим делать и как к этому относиться, но все же предпочитал считать себя хранителем, а не санитаром. Глава пятая. Алекс услышал сигнал вызова на смартфоне, увидел имя вызывающего абонента и сразу прошел в кабинет к большому экрану. Добрый день, леди Анастасия. Первым поздоровался Алекс. Добрый. Ну, пусть будет добрый день, Лорд Алекс. Я вот по какому вопросу вас беспокою. У меня будет к вам некая просьба, Лорд Алекс. Ответила леди Анастасия с хмурым выражением лица и замолчала, явно раздумывая. Слушаю вас, леди Анастасия. Чем смогу помогу? проговорил Алекс, чтобы нарушить молчание, и пока еще не понимая, о чем может пойти речь. Вскоре на Новый Орион прибудет моя внучка, Анна. Официально. Да и неофициально, она совершает путешествия по нескольким планетам по делам рода. И мне хотелось бы, чтобы вы нашли время и приняли ее, не афишируя это событие, Лорд Алекс. В общем, она вбила себя в голову что ей нужно подправить внешность, а именно лицо, что, естественно, полная чушь. Но как ей это объяснить, я пока не знаю. Может, у вас получится отговорить ее от этого?» Снова заговорила леди Анастасия и затем опять ненадолго умолкла, но после продолжила. «Хотя вряд ли она вас подслушает. упертая, вся в... Эх, впрочем, неважно. У меня просьба. Посмотрите, что можно сделать с минимальным вмешательством». А лучше попробуйте договориться о перенесении процедур на ваш следующий приезд в столицу. Может, она к тому времени уже передумает. «Хорошо, леди Анастасия. Я посмотрю, что можно сделать, и постараюсь учесть ваше пожелание. Ответил пока нейтрально Алекс. «Пусть свяжется со мной по прибытию, и мы договоримся о времени». «Благодарю вас, лорд Алекс». Проговорила уже чуть менее напряженная леди Анастасия. «И еще будет одна небольшая просьба». Проверьте аккуратно, что у нее с текущим развитием. Но Анне об этом знать вовсе не обязательно. Просто есть некая вероятность, что она может пойти по моим стопам и стать высшей одаренной. Но пока мы не убедимся в этом окончательно, не хотелось бы давать ей несбыточную надежду. Понял вас, леди Анастасия. С этим как раз нет проблем. Я в любом случае буду проводить полное расширенное обследование. Так что сделаю дополнительный упор на этом. А после свяжусь с вами. Ответил ей Алекс, тем более, что сейчас у него в инвентаре в мешочке с рунами лежал самый идеальный и надежный индикатор. Еще раз благодарю вас, Лэрд Алекс, и сразу хочу предупредить: никаких бесплатных услуг и скидок. Выставляйте полный счет. Всего хорошего, Лэрд Алекс. Произнесла напоследок Леди Анастасия, уже в более привычной ей энергичной и немного резкой манере. После завершения разговора он надолго задумался. Не удалось ему все же уйти от исправления внешности. С другой стороны, может, это и хорошо. После недавнего переосмысления и некоторого изменения общей тактики развития, ему в любом случае предстояло сделать упор на целительских услугах. И эти процедуры ничем не хуже других. А в финансовом плане так еще и лучше. Но подготовиться самому и заодно озадачить Нику очередной своей идеей все же стоило. Тем более, что большая часть задуманного уже ранее была проделана при подготовке и создании роликов для канала. Новый Орион. Город Ганза. Приватный зал клуба Сакрамента. Сегодня в клубе Сакраменто, расположенном практически на границе приличного района и трущоб, проходил, можно сказать, корпоратив. Здесь нынешним вечером собрались отдохнуть от трудов праведных представителей деловых людей контролировавших пару достаточно больших окраинных районов города. Если продолжить предыдущие аналогии, получалось, что вроде как менеджеры среднего звена. Фактически те самые люди, на которых и держалась вся конкретная деятельность на местах. И в начале мероприятия в особо защищенном помещении прошло даже что-то вроде торжественной части и подведения итогов. Старший, закрепленные за этими районами, кратко похвалил отличившихся работников, и чуть дольше и уже более экспрессивно прошелся по отстающим и по недостаткам в их работе. И после отбыл по каким-то своим важным делам. А остальные собравшиеся перебрались в чуть менее приватную часть клуба, где на весь вечер и даже ночь были оплачены выпивка, закуски, стриптиз, да и не только, и прочее незамысловатое развлечение, привычное собравшиеся здесь людям. Так что веселье и шум постепенно нарастали под громкую популярную музыку и периодические взвизги девушек и стриптиза. Ближе к утру за столами остались только самые стойкие, выносливые и выспавшиеся. Остальные же спали, кто в приватных кабинетах, кто на диванчиках, кто просто навалившись на стол, а кто и даже под столом. Нравы здесь царили простые, и никого это особо не беспокоило. Один из крепких мужчин, спавший, навалившись на стол, проснулся, откинулся на спинку стола и оглядел окружающих мутным и непонимающим взглядом. Следом его взгляд зацепился за почти полный кувшин с морсом. Он ухватил его не очень твердой рукой и стал осушать жадными большими гладками. Когда кувшин опустел, взгляд мужчины стал чуть более осмысленным. К нему повернулся один из сидевших за столом и протянул бокал уже совсем не с морсом. Мужчина отказываться не стал. Быстро выпил содержимое, закусил мясно нарезкой и затем закурил. Немного позднее он затушил в пепельнице окурок. Уже самостоятельно набулькал себе в бокал из ближайшей бутылки. Выпил, закусил, снова закурил и после этого заговорил немного хриплым голосом. «Эти гниды из синдиката совсем берега попутали», — проговорил он, никому не обращаясь, и наливая себе новую порцию спиртного. Но все, сидевшие за столом его, естественно, услышали. «Зачем-то суют нос в дела мастера Алекса. Похоже, решили наехать на него, хотя он ни разу не при делах». Мужчина замолчал и словно задумался. Затем его взгляд сосредоточился на бокале. Он опрокинул себя содержимое и уже не закусывал, а просто сделал затяжку сигареты и стал клевать носом, а после снова встрепенулся. «Мастер Алекс, хотя и не при делах, но зато скольким нашим парням помог и вытащил их. Никогда не отказывал и ни разу не задавал никаких вопросов, особенно про деньги. Валить их надо, козлов, за такие дела!» Произнес мужчина и снова уткнулся лицом в стол. «Гвоздь, дело, — говорит. Синдикаторские всем уже поперек горло. Надо старшим напомнить, пора уже разруливать эту тему». Проговорил еще один из собравшихся за столом. Впрочем, не намного отрезвее, только что снова уснувшего приятеля. Остальные же просто промолчали, но вовсе нет несогласий. Затем пьяный разговор перешел на уже другую тему, но один из сидевших за столом сам себе удовлетворенно внутренне кивнул. Все, кому надо, услышали и запомнили слова. И, естественно, информация потом разойдется по сообществу. Тем более здесь точно не было поклонников синдиката. А еще большая часть собравшихся неплохо понимала, что рано или поздно им придется с ними схлестнуться, поскольку те, похоже, не собирались соблюдать негласные правила. Так что это был лишь вопрос времени, причем недалекого. У мужчины был очень слабый ментальный дар воздействия и убеждения. Реально воздействовать и повлиять им он, естественно, не мог. И потому был интересен серьезным людям и спецслужбам. Но вот немного подтолкнуть уже сложившуюся ситуацию в нужном направлении и даже парой фраз поспособствовать возникновению подобной ситуации было вполне ему по силам. Тем более, что он когда-то проходил соответствующую подготовку. Новый Орион. Город Ганза. Приватный зал ресторана «Максим». Алекс! «Нашему роду принадлежат полностью 100% акций всей сети клиник, так что нам не нужно ни с кем дополнительно согласовывать наше действие. 30% акций мы передали ключевым сотрудникам клиник, чтобы они дополнительно были заинтересованы в результате и получали дивиденды. Причем четко прописано, что если они намерены покинуть клинику, то должны возвратить свой пакет обратно». Проговорил неторопливо и обстоятельно, Худощавый мужчина лет 45, нынешний глава рода Спиранских и заодно старший магистр-целитель. 40% оставшихся акций мы планируем оставить за собой, чтобы все же сохранить контроль над клиниками, а вам мы предлагаем выкупить остальные 30% и стать совладельцем. Выплата дивидендов производится раз в полгода, и это также четко прописано и закреплено. В целом, Лард Натаниэль, мне это может быть интересным. Проговорил Алекс задумчиво, словно только сейчас оценивая услышанную информацию. И поскольку это была их первая очная и, по сути своей, предварительная встреча. И потому я совсем не против более внимательно изучить и рассмотреть ваше предложение. Но для этого мне потребуется самому осмотреть ваши клиники, а вашу финансовую и прочую отчетность – Должны будут изучить аудиторы из компании Акерманы Партнеры, с которыми я постоянно работаю. Если вы, конечно, не будете против, Лэр Натаниэль. Его собеседник коротко переглянулся со своим юристом, с которым он прибыл навстречу. Тот коротко и едва заметно кивнул, и Лэрт Натаниэль произнес: Хорошо, Ларт Алекс, это все можно будет устроить уже в самое ближайшее время. Ответил ему немного удивленный, столь серьезным подходом целитель и заодно владелец сети клиник. На самом деле, Алекс уже практически принял решение. Осталось лишь получить заключение от аудиторов, в результатах которого он тоже не особо сомневался. Да, договориться о стоимости покупки доли в компании. Хотя поначалу, после первого и самого общего сбора информации, это предложение его несколько насторожило. Поскольку внешне все указывало на то, что у этой сети клиник все в полном порядке. И потому им нет никакого смысла и необходимости продавать долю. Так что он стал усиленно искать, в чем подвох. Вернее, конечно же, поручил это дело Нике. Этой сетью клиник, существующих уже примерно с десяток лет и расположенных в Ганте и Любеке, владел целиком один местный род целителей Спиранских. И не просто владел. Практически все члены рода работали там же в собственных клиниках. Причем несколько клиник возглавляли представителей рода. Но, опять же, по всему выходило, что полностью заслуженно возглавляли. А вовсе не потому, что принадлежали к роду. В остальных же клиниках главные целители были со стороны. Но, как уже упоминалось, тоже дополнительно получали долю от прибыли. Как удалось выяснить, эта сеть клиник работала вполне себе успешно и имела стабильный постоянный поток клиентов. Впрочем, по стоимости услуг располагались клиники в среднем ценовом сегменте и имели достаточно неплохие финансовые показатели, а главное, хорошие отзывы от клиентов. То есть по всему получалось, что у них все было более-менее нормально в первом приближении, и он вначале не мог понять, зачем им нужно было продавать долю и вводить нового собственника. Так что пришлось копать дальше и глубже, поскольку картинка никак не складывалась. И это, естественно, настораживало. Но по итогу, как это не удивило его, но ничего криминального или чего-то плохого для себя не нашлось. Наоборот, сделка обещала быть достаточно выгодной в будущем. По всему получалось, что род Спиранских были хорошими целителями, неплохими управленцами и вообще неплохими и трудолюбивыми людьми. А вот предпринимателями и финансистами, они, так сказать, оказались достаточно незадачливыми. Нике удалось раскопать, что раньше у них был еще один компаньон, а, по сути, внешний инвестор и практически владелец клиники, которому принадлежала доля 80%. А примерно год назад Рот Спиранских выкупил эту долю по рыночной стоимости и стал единоличным собственником. И, казалось бы, все у них должно быть нормальное. Тем более банким выдал под эту сделку долгосрочный кредит на вполне приемлемых условиях. Но дьявол, как всегда, кроется в мелочах. Долю они выкупили по верхней границе рынка. Кроме того, стоимость выкупа дополнительно вошла и стоимость помещений, в которых размещались клиники. И с одной стороны, это вроде как было даже и неплохо. Но зато по итогу получалось, что практически вся прибыль целиком уходила на погашение кредитных обязательств. Получалось, что они, просто уцепившись за подвернувшийся шанс, плохо просчитали финансовую модель. И теперь им 10 лет предстояло находиться в таком положении. В достаточно неустойчивом и шатком положении, как теперь понимал Алекс. Если он смог без особого труда все это раскопать, то смогут и другие. А дальше, к примеру, Та же приостановка деятельности клиник на некоторое время, как пытались провернуть недавно с ним, а кредиты в это время выплачивать нужно. И вот им поступает предложение, от которого они не смогут отказаться. Этот бизнес, как он сам уже успел убедиться, ничем особо не отличился от других. И очень похоже, они тоже это со временем осознали, а к нему обратились, скорее всего, как к новичку и одиночке, не связанному с местным болотом круговой порукой и жесткой подковерной конкуренцией. Но его, в первую очередь, привлекло и заинтересовало то, что эти клиники могут нормально и успешно работать без его постоянного участия, да и по факту уже успешно работают. А во вторую очередь, он зацепился за аналитический прогноз Ники на будущее. Все эти 10 лет род Спиранских не только упорно и успешно работал, но и также рос в рангах и умениях. Так что Ника резонно предполагала, что в достаточно обозримом будущем доля более сложных и высокоуровневых услуг будет только расти. И сеть клиник тоже постепенно и естественным образом перейдет на более высокий уровень и, соответственно, доходность. А его участие в акционерах как раз может дополнительно подтолкнуть и ускорить этот процесс. А главное – привести поток новых клиентов. Новый Орион Город Ганзе. Район Трущоб ближе к выезду на Любек. Неизвестное заведение. Смуглый худощавый мужчина, миновав пару постов охраны, снова вошел в помещение без окон, где за столом его опять встречали двое непримечательных мужчин среднего возраста. «Как я и предполагал, затея с мальчишками сработала», проговорил неторопливо мужчина, заняв место за столом. Нам удалось аккуратно отследить этих интересантов. Всего их пять человек. Четверо – младшие магистры, один магистр. Арендуют коттедж рядом с территорией ярмарки. В доме всегда как минимум двое остаются. По документам, представители небольшой компании с планеты Техас продают списанное со складов армейское снаряжение. «Хорошо», – произнес один из мужчин, сидевших за столом. «Присматривайте за ними в их коттедже, но…» Только издалека. Отслеживать их перемещение не нужно. Могут заметить вашу активность. А пока проработайте несколько надежных маршрутов подхода и отхода к их дому. Когда будет лучше навестить их? Практически в любое время. Там круглосуточно постоянная активность. Ответил смуглый мужчина собеседнику. Тогда пока фиксируйте, когда они все бывают в коттедже, и будьте постоянно на связи. Проговорил собеседник. «Это может быть опасно для дела», — ответил ему мужчина. «Тем более в самом городе, по основному фигуранту, все равно работать не получится, только в аномальной зоне, а там нет ни камер, ни прочего. Это уже наши заботы. Ни к чему нам, чтобы за спиной болтались неизвестные шпики», — ответил ему собеседник, нисколько не сомневавшись о своих силах и возможностях. Он был опытным командиром провершим десятки опасных и успешных операций. Проблема была в том, что до этого он всегда работал только на Афине, а там их структура имела немалое влияние и на равных соперничала с местными спецслужбами, и потому он не учитывал иных реалий остального, большого мира. Он просто не знал о них, обычный эксцесс-исполнителя. «Хорошо, мы все сделаем», — ответил собеседнику смуглый мужчина. Он был в корне не согласен с таким подходом. Здесь так не принято было действовать. И потому могли возникнуть ненужные проблемы, причем немалые. И это, в первую очередь, могло помешать основному бизнесу, а главное, никак не помогало их операции. Но собеседник был выше по иерархии в их структуре. Кроме того, их миссия была почему-то выше по приоритету, и он был обязан просто подчиняться и исполнять. «Похоже, скоро придется покинуть эту планету и эту структуру. Здесь становится слишком жарко». Прикинул про себя мужчина. Хотя ему здесь нравилось, и раньше было относительно спокойно и все понятно. Новый Орион. Город Ганзе. Клиника Алекса Анбергена на территории усадьбы. «Добрый день. Лерт Алекс?» произнесла с некоторой заминкой стройная, симпатичная девушка. Неуловимо похоже на леди Анастасию. «Добрый день, мистер Анна. Да, это я. Других целителей здесь нет. Проходите, присаживайтесь». Ответил ей Алекс с легкой улыбкой и совершенно спокойно, поскольку привык уже к подобной реакции на свой возраст. «И если не возражаете, то предлагаю перейти на «ты». Конечно, не возражаю. Просто я ожидала... Но раз бабушка рекомендовала... И не вздумай называть меня Нюрой». Чуть более энергично в конце проговорила девушка, еще больше став похожа на свою бабушку. «Даже и не думал». Ответил ей Алекс с улыбкой, хотя, конечно же, думал. Он откуда-то знал подобную транскрипцию ее имени, и это, естественно, было первое, что пришло ему на ум. «Рассказывай, что ты задумала». «Я хочу изменить форму носа, сделать его тоньше. И хочу немного изменить форму подбородка». — проговорила Анна после недолгого раздумья. — Что, тоже будешь меня отговаривать? — Нет, не буду. — А надо? — Тогда на чем я буду зарабатывать деньги? — произнес Алекс, хотя был полностью согласен с леди Анастасией, что у ее внучки все в порядке с внешностью. Не идеальное, конечно, но ничего менять бы он не стал. Но в любом случае, тебе вначале нужно будет пройти полное обследование. — чтобы потом можно было предметно поговорить. «Я уже проходила обследование не раз, все в порядке», — ответила ему Анна. «Охотно верю. Не беспокойся, много времени это не отнимет. Проходи в соседний кабинет», — ответил ей Алекс. «Как-то ты быстро провел все процедуры. Обычно у других целителей это занимает больше времени», — проговорила несколько удивленная девушка. «Просто они все старые». «Им надо показывать свою значимость и солидность», — ответил ей Алекс. «Но это еще не все процедуры. Остальные проведем в соседнем кабинете». Ему пришлось специально переоборудовать соседний кабинет для этого приема. Хотя особых изменений там не произошло. Просто на полках и на столе появились несколько артефактов древних характерных кейсах. Но только один из них был приготовлен для работы. Остальные были разложены просто для антуража и солидности. В принципе, и последний артефакт был не нужен. Ника и так проведет полное сканирование и все, что нужно. Но маскировка и некоторое обоснование все-таки были нужны. И он не ошибся. Анна сразу зафиксировала наличие изделий древних и удивленно взглянула на него. Сейчас проведем сканирование и полную оцифровку всего твоего тела и внешности, сообщил Алекс, удивленно и явно заинтригованной девушке. Такого она явно не ожидала. «Мне что, придется полностью раздеваться?» С подозрением взглянула на него Анна. «Только если ты сама этого захочешь». С невозмутимым видом ответил ей Алекс. «Для процедуры этого не требуется». «Хам некультурный», — припечатала его девушка. «Я бабушке, пожалуйста. «Просто замри ненадолго в середине комнаты, пока идет первый этап сканирования». Проговорил Алекс, сел за стол и активировал сканер. Являвшись ранее составной частью какого-то сложного изделия древних, и получены в свое время от конгломерата. Девушку окутали безобидные зеленые лучи, ни к чему не подключенного сканера, поскольку все сканирование выполнялось никой с помощью нескольких современных датчиков, от которых не было никаких внешних эффектов. Теперь не двигайся. Пройдись по комету, взмахни руками, покружись. Произнес Алекс, когда получил сигнал от Ники о следующем этапе. «Только старайся вести себя естественно». «Нет, так не пойдет. Не надо стараться. Будь сама собой». Дал следующее указание Алекс, хотя он и сам впервые проводил эти процедуры. «Нет, Анна, надо еще раз. Хотя подожди, я, кажется, придумал». Произнес Алекс, послая образ, и вышел из кабинета. «Где там наши бездельники?» «Кс-кс-кс». Донесся его голос из соседнего кабинета. Пушистая банда с явным удивлением и подозрением отреагировал на его к искании, но проследовала мимо него в кабинет. «Ой, котики, и как вас много, и какие вы все красивые!» Донеслось теперь уже до Алекса. «Это же… как похоже!» «Алекс, это, получается, ты подарил бабушке тех котят?» «Вот, думая о котиках, гладь их и двигай от одного к другому». Проговорил Алекс, вернувшись обратно в помещение. Все, Анна, достаточно. Пойдем выпьем кофе или чая, пока идет обработка результатов. Проговорил через какое-то время Алекс, и они отправились в первый кабинет, естественно, вместе с пушистой бандой. Он допил кофе, просматривая поступающие данные на экране монитора, удовлетворенно кивнул сам себе, снял с колени недовольную этим морку и активировал огромный и специально заказанный экран на стене. «Вот, смотри, Анна», — заговорил он, привлекая внимание девушки, гладящей кошку. «Это то, что ты предлагаешь. Вернее, хочешь сделать. Видишь, чуть изменился нос и подбородок». На огромном экране появились ее изображения фаз и профиль, сгенерированные с потрясающей точностью и невероятной реалистичностью Никой. А потом картинка изменилась. Появилось изображение девушки в полный рост и практически в натуральную величину. А затем изображение пришло в движение под негромкую музыку. Так непривычно видеть столь реалистичную картинку себя в полный рост. Задумчиво и тихо проговорила девушка. В целом, вроде бы неплохо. Но пока не могу понять, нравится мне это или нет. Эту запись... Вернее, ну, ты понял... «Можно как-то скопировать и после где-то посмотреть? Мне нужно подумать». «Можно, конечно. Но потребуется такой же большой монитор сверхвысокой точности и разрешения. и специальная аппаратура». Ответил ей Алекс. «Но я предлагаю посмотреть еще одну цифровую имитацию». На экране снова появились изображения фаз и профиль, а следом появилось изображение девушки в полный рост. И снова оно пришло в движение. Теперь внешние изменения вроде как и не было. Но все же девушка как-то неуловимо изменилась. Опять же неуловимо похорошела, при этом оставалась сама собой, а главное, абсолютно естественной и очень гармоничной. Анна завороженно смотрела на изображение, а когда все закончилось, изумленно проговорила. «Алекс, что это было?» Взволнованно и удивленно проговорила девушка. «Это же точно я до последней черточки!» «И при этом не я, а какая-то совсем другая я. Как это возможно?» «Все достаточно просто», — пустился в объяснение Алекс. «Некоторым людям, в том числе и тебе, вовсе не требуется серьезное вмешательство и изменение внешности. Практически у любого человека есть асимметрии вырожденная или приобретенная. Правая половина отличается от левой. Плюс осанка, состояние кожи, манера поведения». И многие другие внешне не бросающиеся в глаза и не совсем очевидные мелочи, которые и делают порой человека чуть более или менее красивым. Там все, естественно, гораздо сложнее. Но в первом приближении это так и есть. Так что есть некоторые целительские техники, которые позволяют эти особенности исправить и гармонизировать, а потом закрепить результат процедур гар... имперский жемчуг И если не подвергать себе экстремальным испытаниям, то результат продержится лет пять, а потом нужно будет повторить процедуры. «А почему я об этом никогда не слышала? Это какие-то секретные родовые техники, и ты можешь это сделать?» Посыпались горохом вопросы от девушки. «Нет, это вовсе не секретные техники. Просто там очень высокие, а главное, крайне специфичные требования к специалистам. И это точно не услуги первой необходимости в целительстве». Хотя я уверен, что кто-то точно занимается подобным. Но это явно редкие, дорогие и эксклюзивные услуги. Вот ты, Анна, к примеру. Часто бывала на приеме у целителя Грандмастера. Привычно увел внимание чуть в сторону Алекс. Действительно, ни разу не было С некоторым удивлением проговорила Анна. Но ты, Алекс, можешь провести эти процедуры? Ты же не Грандмастер. Да, ты права. Я не грандмастер, но я могу провести эти процедуры, поскольку не такой замшелый и консервативный. И, как ты видишь, использую старинные технологии и заодно стараюсь идти в ногу со временем. Проговорил Алекс и обвел помещение руками. Тогда я согласна на твой вариант. Когда начнем, тут же загорелась девушка. Сейчас посмотрю графики и определимся. Только попрошу тебя никому не распространяться об этом, ответил ей Алекс. «Хорошо, Алекс. Я даже бабушке пока не буду говорить. Пусть будет сюрпризом». Проговорила с довольно улыбкой Анна. Алекс в целом сообщал вполне достоверную информацию. Как он понял, изучая архивы рода, эти техники действительно не были секретными и тайными, или особо сложными. Проблема была в том, что действовать и вносить изменения приходилось практически вручную и на ощупь, а проще говоря, созидать и творить. Так что для этого требовался не только высокий уровень самого целителя, но главное, он дополнительно должен был обладать идеальным художественным вкусом и пониманием скульптора. А таких людей всегда были считаны единицы. И, конечно же, Алекс с его своеобразным чувством прекрасного естественно не взялся бы за подобное вмешательство. Но у него была Ника, современные технологии, вычислительные мощности, а главное – огромные архивы, Начиная от справочника по анатомии и физиологии, заканчивая старыми картинами, фотографиями и видеозаписями красивейших женщин всех времен. Ника смоделировала и рассчитала миллионы различных вариантов и изменений, сравнила их с лучшими образцами и отобрала наиболее подходящие. И все это на базе естественной внешности и буквально небольших изменений, чуть исправляющих осанку, положение головы, плеч, мышечного каркаса, Исправление асимметрии и прочих неочевидных, казалось бы, мелочей. Ну и, естественно, тот самый пресловутый имперский жемчуг, омолаживающий, подтягивающий и исправляющий, в том числе внешние недостатки кожного покрова и волос. Но самое главное, Ника могла точно указывать и подсвечивать ему нужные места воздействия и размеры вносимых изменений с точностью до миллиметра. И это открывало очередные немалые возможности для него на этом поприще. Глава 6 Планета Техас Город Амаха. Срочный внеочередной рапорт тайного агента. От одного из местных осведомителей удалось получить срочное и важное сведение. Синдикатом с планеты Техас на планету Новый Орион тайно были направлены два специалиста ранга Каратель по градации синдиката. По стандартной градации Содружества миров примерно соответствует рангу старшего магистра и выше. Установить личности, полученное задание, дату и точное место действия не представляется возможным. Гелиус. Столица. Служба. Виза начальника департамента. Довести информацию до соответствующих подразделений на местах. Дополнительно передать в рамках межведомственного взаимодействия полученное сведения коллегам из профильных ведомств, согласно утвержденному списку. Новый Орион. Город Ганза. Усадьба Алекса Анбергена. Вечером, сразу после целого дня приема и ужина, Алекс отправился в свой кабинет, расположенный в жилом доме. Занял свое кресло за рабочим столом и активировал монитор. Следом скинул на гостевое кресло, запрыгнувшего на стол серого, активировал режим приватности и выбрал абонента из списка. Не стоило затягивать с предстоящим разговором и тем более заставлять ждать. Добрый вечер, леди Анастасия произнес Алекс, увидев собеседницу на экране. «Можете сейчас говорить?» «Добрый вечер, лорд Алекс. Да, можете говорить спокойно. Чем порадуете?» Проговорила в ответ собеседница с несколько настороженным выражением лица. «Сегодня в клинику заезжала ваша внучка, и я провел прием ей полное обследование. Не стал затягивать и нагнетать значимости Алекс». По поводу исправления внешности, мы с ней договорились на процедуру имперский жемчуг. И еще некоторые процедуры, не касающиеся изменения лица и не требующие действительно серьезного вмешательства, а главное, обратимое со временем. Не ожидала. Благодарю вас, Лэрд Алекс. Как вам это удалось? Проговорила явно удивленно и повеселевшая собеседница. А впрочем, не важно. Спасибо вам, Лэрд Алекс. По поводу второго вашего вопроса. Я все досконально проверил и не выявил никаких отклонений в развитии. Как источника, так и меридианов и каналов. На данном этапе все пока развивается нормально. Продолжил неторопливо разговор Алекс. «Еще раз благодарю вас, Лэрд Алекс», — ответила ему леди Анастасия. «И снова напоминаю, чтобы вы не стеснялись и выставили самый полный счет на все услуги». «А вот по поводу инициации. Проговорил Алекс и сразу увидел, ставший крайне серьезным взгляд собеседницы. Я проверил и могу сказать, что пока она еще не готова. Вот как. Не поймите неправильно, Лорд Алекс. Но насколько можно доверять вашей методике? Проговорила леди Анастасия. Полностью можно доверять. Это единственный точный способ, насколько я знаю. Произнес после небольшой паузы Алекс. На время обследования он даже достал камешек из инвентаря, и тут лежал рядышком ящички для подручных материалов. Но он ничего не почувствовал. А дед Василь говорил, что просто понял и почувствовал, что должен передать ему камешек. «Я правильно вас понял, лорд Алекс», — проговорила леди Анастасия, изобразив пальцем в воздухе что-то вроде капли. «Да, все так, леди Анастасия», — кратко ответил ей Алекс. И если что, вы сможете провести ей инициацию?» Чуть напряженно спросила собеседница. «Честно скажу, я ни разу этого не делал. И даже не знаю, есть ли для этого какая-то процедура или ритуал. Сам я лично без всего обошелся, но если вы не боитесь обращаться к новичку, то не вижу причин отказывать». Достаточно честно ответил ей Алекс. «Благодарю вас, лорд Алекс. Я это запомню. Доброго вечера». Проговорила задумчиво леди Анастасия и отключилась. Какое-то время до этого Алекс сомневался, стоит ли ему хранить в тайне информацию о недавних событиях, случившейся с ним в аномальной зоне. Но потом вспомнил, как легко и непринужденно смог определить его переход на новый ранг Дед Василь, когда он сам еще этого не понял. Да и леди Анастасия тоже сходу определила изменения, так что он решил сам кратко сообщить об этом и постараться обратить себе на пользу, а, возможно, даже получить дополнительную информацию. Поскольку даже Ника не особо смогла его просветить по этому поводу, оказывается, даже у древних это была закрытая информация не для всех. Единственное, что она смогла ему рассказать, это обрывки разрозненной информации, что в этой звездной системе когда-то давно зародились сущности, обладающие собственным непостижимым разумом и возможностями, и ближайшая аналогия, более-менее понятная ему и людям, это что-то вроде природных биологически-планетарных компьютеров, объединенных в межпланетную сеть. Там, естественно, все было сложнее и не так однозначно. Но в основном для него было то, что это действительно существовало, а не было его бредом и домыслами. А еще могло оказывать влияние, а главное, могло наделять возможностями выбранных по непонятным пока критериям людей. Майбах Алекса замер на стоянке возле очередной клиники, вернее, последней на сегодня клиники, которую ему предстояло осмотреть, и той самой клиники, где лично вел прием и заодно руководил сам глава рода Натанэль Спиранский. Ника пока нигде не ошибла в своих выводах при споре информации о сети клиник. Чистота, порядок и вежливый, приветливый персонал, а еще добротно организованные и налаженные целительские услуги. Аудиторы из Акерман и партнеры тоже ожидаемо подтвердили, что и с финансовой частью, и организацией учета и отчетности все в порядке. Так что пока все подтверждалось. И, видимо, только желание самим стать собственниками толкнуло их на не совсем просчитанную сделку. Но при этом и то, что они все же в итоге смогли понять и просчитать возможные риски, а главное, не стали тянуть до последнего и нашли в себе силы расстаться с счастьем собственности и подстраховаться, говорила, что, похоже, он нашел вполне надежных партнеров. Алекс открыл дверь мобиля и первым выскользнул серый под полной маскировкой, а следом уже и он сам выбрался из салона. Зачем ему был нужен код в этих поездках, да совершенно незачем. Просто тот сам сумел прокрасться в мобиль с самого утра, а Алекс не заметил его сразу. Настолько хорошо тот замаскировался. Не возвращаться же обратно из-за этого. И теперь кот самым важным видом ходил до за ним, хотя, кроме Алекса, этого никто и не видел. В этой клинике тем более все было в порядке, в чем он нисколько изначально не сомневался. Как, впрочем, и не удивился особо, когда Лэрд Натаниэль предложил ему поприсутствовать при проведении очередной процедуры. В этой клинике был оборудован специальный сдвоенный кабинет с односторонне прозрачной перегородкой где глава рода периодически контролировал и страховал проведение новых или сложных процедур, осваиваемых целителями клиники. Алекс, естественно, не стал отказываться, хотя и не предполагал увидеть что-то новое и тем более удивительное. Но зато вполне резонно предполагал, что уже ему могут предложить поучаствовать. Чувствовалось что-то такое в поведении владельца и сотрудников клиники, да он и изначально не исключал подобной перспективы. Что-то вроде некой встречной проверки. «Сегодня лорд Алекс, один из наших целителей, будет проводить процедуру стимуляции и развития источника. Предлагаю вам самому посмотреть и высказать свое мнение», проговорил Лэрд Натаниэль, когда они прошли в помещение за стеклом. «Это была достаточно распространенная процедура, предназначенная для одаренных среднего уровня» способствующая развитию источника. После процедуры размер источника одаренного увеличивался процентов на 5, если тот продолжал постоянные планомерные тренировки, то и источник немного увеличивался. Не на 5 конечно, но даже полпроцента прибавки за одну процедуру и последующие тренировки было уже неплохим результатом. Так что услуга была достаточно востребованной. Тем более через полгода можно было провести уже следующую процедуру. Целитель неторопливо провел короткую диагностику. Похоже, не выявил никаких противопоказаний и приступил к формированию основного конструкта. Действовал он также неторопливо и обстоятельно. Создал конструкт, напитал его энергией и запустил процедуру. А потом занял место в кресле и стал контролировать процесс. Наконец, примерно через полчаса, конструкт развеялся. Целитель провел повторную диагностику, удовлетворенно кивнул и посмотрел на пьющих кофе, тихо переговаривающихся и наблюдающих коллег за стеклом, хотя и не мог их видеть. «Что скажете, лорд Алекс?» – произнёс лорд Натаниэль, обращаясь к нему. «Хорошая, качественная работа. Классическая техника», – ответил ему Алекс. позволите оценить результат?» «Да, конечно, лорд Алекс». Проговорил Лерт Натаниэль, и Алекс быстро сформировал конструкт. «Да, как я и предполагал. Практически эталонные 5%,» произнес Алекс. Лерт, Алекс, у нас есть еще один клиент на такую же процедуру. Не желаете ли провести ее лично?» Проговорил Лерт Натаниэль с легкой улыбкой, а Алекс усмехнулся про себя, поскольку ожидал чего-то подобного, а главное, был вовсе не против. «Хорошо, лорд Натаниэль. Я не против. Надеюсь, у вас найдется подходящий комплект одежды для меня», — ответил ему Алекс. «Добрый день, уважаемый Майкл!» — проговорил Алекс вошедшему в кабинет молодому парню. «Меня зовут Алекс Анберген, и если вы не будете возражать, то сегодня процедуру проведу вам я, а мои коллеги понаблюдают за этим процессом». «Добрый день, лорд Алекс!» — произнес удивленно парень, который, похоже, узнал его. «Но боюсь, ваши услуги... Ой, об этом не беспокойтесь. Более того, если вы не против, то сегодня процедура обойдется вам совсем бесплатно». Прервал удивленного парня Алекс. «Конечно, лерт Алекс, я согласен». Проговорил немного растерянно парень. Город у них действительно был небольшой. И парень наверняка знал о стоимости его услуг, а главное, сложности к нему попасть. «Вначале проведем обследование, чтобы не пропустить какое-нибудь противопоказание». Проговорил Алекс больше для наблюдающих за стеклом, которых там собралось значительное количество, возможно, даже и из других клиник. А следом Алекс на время забыл о них, непрерывно формируя один диагностический конструкт за другим. «Есть небольшое повреждение канала в левой руке, а так больше ничего серьезного». Сообщил Алекс парню, когда завершил полное сканирование. «На последней тренировке я немного увлекся, лорд Алекс, и не рассчитал нагрузку». Проговорил явно расстроенный парень, уже решивший, что ничего не получится с процедурой. «Ничего страшного. Сейчас все быстро поправим и продолжим процедуры», проговорил Алекс, быстро активируя и напитывая необходимый конструкт. «Ну вот, все в порядке. Можем продолжать». «Сейчас я использую два конструкта». После них могут быть непривычные даже где-то неприятные ощущения. Один конструкт на время опустошает источник, другой — опустошает каналы. Но ничего опасного для вас. Просто придется немного потерпеть. Действительно, очень необычно, лорд Алекс. Такое тянущее чувство, и словно чего-то не хватает. Проговорил парень после того, как конструкты развеялись. «Не волнуйтесь, так и должно быть». «Приступаем к основной процедуре». Произнес Алекс и стал формировать основной конструкт. Конструкт развеялся. Алекс поднялся с кресла и приступил к диагностике, а следом произнес. «Все в порядке, уважаемый Майкл. Процедура прошла успешно, можете подниматься. Благодарю вас за содействие. И, как я уже говорил, эти процедуры для вас сегодня бесплатные. Всего доброго». Проговорил Алекс и взглянул на притаившегося под кушеткой серого. И на все про все вместе с дополнительными процедурами у него ушли те же полчаса. Лэрд Натаниэль с белой завистью завороженно наблюдал, как один конструкт практически сразу сменяется другим. Это действительно был совсем другой уровень и мощь источника. И не важно, что у парня официально был ниже ранг. Даже если бы ему самому заранее подготовили все конструкты, он не смог бы воссоздать их с такой скоростью и практически без перерыва. И он даже не понимал, как такое возможно. Никаких записей или планшета у того с собой не было. Но теперь он уже точно понимал, что это не просто удачливый новичок с родовыми архивами, которому повезло набрать клиентов из высшего общества, а действительно талантливый целитель и профессионал. И все эти невероятные слухи о нем имеют под собой реальную основу. «Благодарю вас, Лэрд Элик, за подобную наглядную демонстрацию!» – проговорил Лэрд Натаниэль, войдя в кабинет. «Теперь нашим целителям есть куда стремиться!» «Спасибо, Лэрд Натаниэль. Как вы уже поняли, если предварительно применить эти два конструкта, то эффективность процедуры возрастает. У меня получилось 8%. «И если парень не будет филонить на тренировках, то конечный результат будет выше», — ответил ему Алекс. «Лерт Алекс, прошу прощения, но вы знали, какая будет процедура? Или наизусть знаете множество конструктов?» Обратился к нему один из целителей клиники, а все остальные также смотрели на него с живейшим интересом. «Ни то, ни другое, коллега», — проговорил Алекс и постучал пальцем подушки очков. Просто я использую современные технологии достижения. Сейчас я вам их наглядно продемонстрирую. Алекс откатил в сторону кушетку, краем глаза наблюдая, как из-под нее пули выскочил недовольный серый. Потом вытащил из кармана смартфона и активировал экран на стену. «Стимуляция источника среднего ранга», — четко проговорил Алекс. И на экране, на стене, сразу отобразилась информация с окнами и описанием. Диагностика обязательные и дополнительные процедуры, предварительные и необязательные процедуры, основная процедура, классическая процедура, расширенная процедура, усиленная процедура имеются ограничения. Он стал по очереди разворачивать окна, где появились описания и изображения самих конструктов. Это специализированная программа-архив с контекстным поиском по ключевым словам и с выводом информации на дисплей перед глазами. Так что мне не нужно долго искать. Все собрано в одном месте. Произнес Алекс, отвечая на вопрос, явно интересовавший всех собравшихся. Еще раз прошу прощения, лорд Алекс. Проговорил все тот же целитель и, естественно, достаточно молодой парень. Но я ни разу не слышал о подобном. Где можно взять такую программу? Пока что нигде, ответил ему Алекс. Хотя сама подобная технология работы с информацией и контекстным поиском Вовсе не редкость, и достаточно давно применяется во многих отраслях и направлениях. Просто целительское сообщество слишком консервативно и тщательно охраняет свои архивы и секреты. Эту программу я заказал у специалистов конкретно под себе. Они сделали мне основу, затем несколько раз ее дорабатывали под мои требования. И только потом уже я сам стал заносить туда свои архивные данные. Правда, для этого мне пришлось пройти несколько специализированных курсов, не имеющих отношения к целительству. И все это только для того, чтобы я мог разговаривать со специалистами на одном языке, а главное, понимать их. Иначе это могло бы затянуться очень надолго. «А вы планируете, Лорд Алекс, как-то коммерциализировать эту программу?» «Естественно», — спросил все тот же молодой и, видимо, самый шустрый целитель. А еще Ника подсказала ему, что он один из тех, кто тоже бесплатно стал подрабатывать в трущобах. «Пока что не знаю, коллега. Наше целительское сообщество действительно очень консервативное. Но я думаю над этим», — ответил ему Алекс. На самом деле он уже решил заняться этим. И сейчас как раз была продуманная демонстрация. Хотя он действительно понимал, что продвигать программный комплекс будет крайне непросто. По его мнению, целительское сообщество было не просто консервативным, а прямо-таки замшилым. И наверняка они будут сопротивляться. Но с чего-то надо было начинать. Тем более, что в данном случае, и в данном конкретном программном комплексе, действительно не было чего-то сверхсложного и недостижимого. За основу неко позаимствовала из сети реально существующие и самые удачные разработки. И действительно. Несколько раз потом позднее дорабатывала комплекс, но уже для того, чтобы не нарушать патентное законодательство. Алекс нажал кнопку на планшете и со своей стороны закрепил электронной подписью договор, который предварительно составили и согласовали их юристы. Следом мысленно дал поручение Нике на перечисление нужной суммы по только что состоявшейся сделке. Все, Лэр Натаниэль, деньги уже на вашем счету произнес Алекс. «Теперь вы можете уменьшить выплаты по кредиту, создать небольшой резерв и спокойно руководить клиниками. У вас это хорошо получается». «Благодарю за такую оценку», — ответил заметно повеселевший собеседник. И Алекс понял, что, возможно, даже какие-то попытки надавить на того уже имели место быть. А вполне возможно, тот и его подозревал до последнего момента. «Будут какие-то пожелания у нового компаньона?» «Нет, лорд Натаниэль, мне хватает и своей клиники. А здесь полностью ваша вотчина, так что я не собираюсь вмешиваться в управление». Ответил ему Алекс и снова почувствовал некое удовлетворение от собеседника. «Еще, лорд Алекс, я хотел поинтересоваться по поводу вашей программы». После краткой заминки заговорил собеседник, тщательно стараясь скрыть интерес. «Вы действительно хотите ее продавать?» «Да, Ларретт Тан Но, естественно, только саму основу, ну и базовые конструкты. Наполнять архивы покупателям придется самостоятельно», — ответил ему Алекс, усмехнувшись про себя. «Но, если пожелаете, вам в клинике я могу их установить бесплатно. Единственное, вам для обеспечения безопасности». Придется разориться на специальные серверы без возможности доступа к внешней сети. И без возможности скачивать информацию. Подобное широко используют корпорации и спецслужбы. А еще разориться на очки дополненной реальности. Это было бы неплохо, Ларда Алекс. Загорелся его собеседник идеей и очередной возможностью отличаться от конкурентов. Тем более платить не придется. А еще, как он понял, они будут практически первыми в этом деле. Новый Орион. Город Ганза. Район ярмарки. Возле одного из многочисленных коттеджев на улице остановился небольшой развозной фургон с логотипами известной сети пиццерии на боках. Из кабины выбрался парень без болки и с планшетом в руках, глянул на экран, затем на адрес дома на стене и, открыв пассажирскую дверь, завлек наружу яркую сумку в форме куба с такими же логотипами, как и на фургоне. Перехватив поудобнее сумку, парень открыл калитку и направился к входной двери коттеджа. В темном пространстве небольшого развозного фургона с трудом разместились четверо мужчин. На шее у каждого висело по несколько странных и необычных амулетов. Но теснота, движение мобиля и неудобства не помешали им сосредоточиться, когда водитель подал сигнал, что они приближаются к цели. Один из мужчин стал формировать сложный конструкт, а трое остальных — сформировали магический круг и стали передавать ему энергию. Наконец, мужчина сформировал и напитал конструкт. Осталось его только активировать и направить в нужном направлении. Фургон, наконец-то, замер, хлопнула одна дверь, затем другая, и мужчина сосредоточился в ожидании сигнала. На одном из экранов появился развозной фургон, и заодно поступил негромкий сигнал. Третий, отвечавший сегодня за охрану коттеджа, Отложил планшет, посмотрел на другие экраны, но ничего подозрительного не заметил. Системы безопасности пока тоже молчали. Тем временем водитель фургона извлек сумку из доставки пиццы и направился к их двери, хотя пиццу они сегодня не заказывали. Третий подошел к двери, приложил руку к небольшому устройству на стене и просканировал сначала водителя сумкой, а потом и сам фургон. Доставщик слабо одаренный. В сумке ничего представляющего опасность. В фургоне тоже никого нет. Да система безопасности по-прежнему молчит. Похоже, действительно ошиблись адресом при оформлении заказа. Угрозы никакой не было. По крайней мере, для младшего магистра, да еще и днем посреди города. Так что третий разоблокировал дверной замок еще до звонка курьера и стал открывать дверь. Внимание! Проговорил один из мужчин в фургоне, отслеживающий ситуацию через затонированное окошко, и, когда дверь открылась, быстро добавил. Есть доступ. Сложный конструкт без малейших внешних эффектов скользнул к открытым дверям, где сейчас, естественно, не было активной защиты. А третий, парализованный мощным, а главное, крайне редким и неожиданным заклинанием стихии смерти, стал заваливаться на пол. Тот же курьер, несмотря на защитные амулеты, пошатнулся от воздействия а мощный конструкт стихии смерти продолжил свою работу. Даже профессионалы порой нарушают инструкции, несмотря на то, что они в основном написаны кровью. Вот и третий расслабился на непыльной работе и потерял бдительность. Выждав положенное время, группа мужчин, прикрытая мощными скрывающими амулетами, быстрым шагом направилась к коттеджу. Пора было приступать к зачистке поскольку сведения о делах Гринга им были неинтересны и не нужны. Закончив свою грязную работу, люди по одному подходили к старшему группы и докладывали. А старший замер посреди помещения без окон. Он ничего не понимал в аппаратуре. Но здесь подсознательно чувствовал, что эта аппаратура должна быть весьма ценной и потому стоить очень дорого. И сейчас торопливо размышлял. Не стоит ли забрать ее с собой или сжечь? Или просто уйти. Он не знал, что четвертый, буквально за мгновение до поражения редким конструктом, все же почувствовал опасность и успел нажать тревожную кнопку, вызывая помощь. И помощь пришла. И притом достаточно быстро. От достаточно новой и пока сырой системы Фантом, оценившей местоположение, а главное статус группы, пришел обратный сигнал и запустил систему самой сверхсекретного оборудования. Экспериментальный секретный алгоритм принял заложенное в него оптимальное решение. Так что коттедж потонул в очень мощном магическом взрыве, уничтожая все следы. Новый Орион. Город Ганза. Здание клиники в усадьбе Алекса Анбергена. Сегодня он проводил процедуры Анни. Ника подсвечивала ему области воздействия, и Алекс неторопливо формировал нужный конструкт и очень аккуратно вливал энергию. Поскольку эти техники он использовал впервые, а заодно пригодились его постоянные тренировки с контролем энергии. Как он понял из достаточно подробных описаний, в основе этих воздействий лежала одна древняя система, завезенная еще Земли. Остеопатия, мануальная система профилактики, диагностики, Лечение и реабилитация, базирующиеся на том, что причина любого недуга или недостатка содержится в анатомических нарушениях, которые можно исправлять воздействием руками и заодно восстанавливать природные способности организма к самокоррекции, и что решающее значение имеет связи между работой тех или иных органов и мышечно-скелетной структуры. Насколько эта система работала на Земле, в описаниях не указывалось. Так что, скорее всего, не очень поскольку, согласно тем же справочникам, относилась она к разделу альтернативной медицины. А здесь, уже подкрепленная магической целительской энергией, она снова обрела практически вторую жизнь. Как раз здесь опытные целители научились аккуратно воздействовать на те самые связи между работой органов и мышечно-скелетной структурой, а главное – реально закреплять эти изменения. И вот сейчас под руководством Ники он и творил, Немного, совсем чуть-чуть подправляя осанку, линию плеч, посадку головы, асимметрию и прочее. Как уже упоминалось, сами техники не были такими уж сложными. Но чтобы их использовать, надо действительно было видеть и понимать, или быть гением. Ну, или иметь в наличии Нику с ее возможностями. Но все равно, он немного волновался и делал все предельно аккуратно. И еще попросил Неку, чтобы обязательно сохранила в памяти изначальное положение и состояние. Замигал сигнал сообщения, достаточно важного по их внутренней градации, но не срочного, так что он пока смахнул его и продолжил воздействие. Затем он запустил в работу имперский жемчуг с участием всей пушистой банты, которая сразу приперлась в кабинет без всякого вызова. Видимо, Анна, как и ее бабушка, действительно любила кошек. И они это чувствовали. И только после этого он вернулся к поступившему сообщению. Новости оказались достаточно неоднозначными. Внезапно исчезли подключения к камерам вокруг его усадьбы и контроль его линии связи с исследованием кодов доступа высшего приоритета. И все, что пока Ника смогла дополнительно откопать, практически одновременно с этим произошел некий взрыв коттеджа в районе ярмарки. Других внятных данных на данный момент найти не удалось. И, возможно, не удастся, поскольку там как раз находилась искусственная серая зона. И те люди, что ее устроили, крайне не любят делиться секретами. И вроде бы исчезновение столь серьезной слежки можно было даже считать хорошей новостью, но ему откровенно не нравились эти непонятные действия и разборки за его спиной. От этого так и тянуло какую то мутью. Возможно, кто-то еще решил разыграть его в темную. И, скорее всего, подставить. А он пока даже примерно не знал, кто это еще может быть. И ему это, естественно, не нравилось. Опять интересы какой-то очередной спецслужбы или еще кого. Мало ему проблем с недоброжелателями и синдикатом, теперь еще и это. От мрачных размышлений его отвлекло завершение процедуры. Он унес из кабинета крепко спящих котов и кошек, а затем провел полную диагностику. Все было в норме и он с некоторым волнением стал будить Анну. Да, все вроде бы должно быть в порядке, поскольку в возможностях Ники он не сомневался. Но если вдруг что-то получилось не так, или девушке не понравится, то, возможно, неприятности с недоброжелателем или синдикатом могут показаться ему сущей мелочью. Глава седьмая. Новый Орион. Город Ганзе. Здание клиники в усадьбе Алекса Анбергена. Первым делом едва Анна проснулась. Она, естественно, направилась к зеркалу, несмотря на слабость после проведения столь серьезной процедуры. Но пока чисто внешне, по мнению Алекса, все было в полном порядке. Ничего сразу таки не сказав, девушка отправилась в душ, а он отправился заваривать чай. Когда Анна появилась в кабинете, Явно посвежевшая и, в целом, как он почувствовал весьма и весьма довольная, он облегченно выдохнул. Похоже, им все удалось. И ей точно понравилось. Теперь уже и он сам замечал, что девушка стала выглядеть чуть более естественной и гармоничной, при этом оставаясь практически сама собой. Никаких внешних видимых изменений, как, в общем-то, и задумывалось изначально. «Будем пить чай? Или проведем повторное сканирование и оцифровку?» — спросил Алекс, впрочем, уже предполагая ответ. «Ну какой чай, Алекс? Конечно, в начале сканирования». Проговорила ему, даже не задумываясь, Анна. «А где котики?» «Все процедуры в целом заняли почти 4 часа. Так что они, естественно, не стали тебя ждать», — усмехнулся в ответ Алекс. «Потом, уже после сканирования, они все же сели пить чай». А Анна в это время раз за разом просматривала одновременно два ролика на половинках экрана. Один созданный до процедур, а второй после. «Я не понимаю, как это возможно? Это же я и одновременно не я, а чуть другая. Ты же не обманываешь бедную девушку, Алекс?» С подозрением посмотрела она на него. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Изменения к лучшему явно есть, при этом никаких внешних изменений, просто чудеса. «Чудес не бывает, Анна!» Чуть улыбнулся Алекс в ответ. «Теперь они все позеленеют от зависти!» Проговорила Анна, прищурившись, видимо, вспоминая каких-то своих добрых знакомых и подруг. «Только у меня будет просьба, Анна. Не надо сообщать никому, когда и кто делал тебе процедуры. Ни к чему это!» Произнес Алекс. «Но разве тебе не нужны клиенты?» С некоторым удивлением спросила девушка. Все, кому нужно, и так узнают. А так, вдруг обратится твоя самая заклятая подруга?» Ответил ей со смешкой Алекс, применяя запрещенный прием. «И сделает предложение, от которого я не смогу отказаться». «Это какое такое предложение, Алекс?» С подозрением спросила его девушка. «Узнать, что я увлекаюсь артефактами древних, несложно. Да ты и сама видела. К примеру, распотрошат родовое хранилище, что-то такое найдут и…» «Я не смогу устоять, даже если они из чужой фракции!» Ответил ей Алекс самым серьезным видом. «Пожалуй, ты прав. Эти могут», – произнесла девушка после некоторого раздумия. «Хорошо, Алекс, я буду молчать. Но ты мне будешь должен. Одного котенка и три раза я могу обратиться к тебе для своих хороших знакомых». «Л значит логика», – мысленно проговорил Алекс перед этим сосчитав про себя до пяти. Я еще и должен в результате. Но Анна молодец, вся в бабушку. Успевает стричь купоны. Хорошо, договорились. Проговорил он вслух. А почему не попросишь котенка у бабушки? Там все будущие котята уже расписаны, на несколько лет вперед. Поморчившись, проговорила Анна. И там такие люди в очереди, что их и не подвинешь при всем желании. «Хорошо. Полечу в следующий раз на Афину и попрошу котенку для тебя», — ответил ей Алекс. «Заодно из своих тоже отвезу туда. Надо же поддерживать чистоту природы». «Не будь таким скучным и продуманным, Алекс», — произнесла девушка, а следом добавила, противореча сама себе. «Только проследи, пожалуйста, лично. Пусть подберут самого красивого котенка». «Гелиус. Столица. Прием в особняке». Недавно общалась с нашим молодым другом. Заговорила леди Анастасия, когда они остались одни с собеседником, и рядом не было посторонних. И почти случайно выяснила, что он, похоже, умудрился стать хранителем. Это нормально, Алексис? Ведь он же еще не стал грандмастером. Наш пострел везде поспел. С усмешкой и чуть удивленно проговорил лорд Алексис. Это достаточно редкий случай, но такое уже бывало и раньше. «То есть он сможет проводить инициацию?» Задала леди Анастасия, интересующая ее в первую очередь вопрос. «Да. Насколько я знаю, с этим не должно быть проблем», ответил ей лэрд Алексис. «Другой вопрос, что стало с прежним хранителем. Никаких сведений или слухов по этому поводу не поступало. Сама знаешь, новый Орион по общей договоренности относится к общей нейтральной территории с минимумом надзора, при этом все интересы игроков сосредоточены в основном в пределах города, на неофициальных сделках. И потому до местной аномальной зоны, похоже, никому нет дела. И вполне возможно, кто-то решил этим воспользоваться. Так что, пожалуй, я доведу эту информацию до Максимилиана. И еще один момент. Он мельком упомянул, что сам проходил инициацию напрямую без хранителя. То есть где-то сумел раздобыть каплю. И главное, она его признала. Продолжила разговор леди Анастасии. А это может быть интересным и важным моментом. К сожалению, с этим наследием древних одни сплошные белые пятна. Дед Василь наверняка что-то знает, но от него ничего не добьешься. Я доведу эту информацию до наших умников. Ответил ей лэрд Алексис. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Сегодня гость с хозяином сразу прошли в курительную комнату, и как только подали кофе, хозяин особняка активировал артефакт и следом задал вопрос своему гостю. «Что-то удалось прояснить по инциденту на Новом Марионе», проговорил он, активируя защищенный планшет. «Пока не так много. Слишком мало реальных подтвержденных данных. Сам понимаешь». Миссия была секретна, и там не наша зона интересов. Так что приходится скрывать наше внимание и интерес. Проговорил собеседник. Самое главное – мощный взрыв неизвестного происхождения уничтожил все следы. И, похоже, заодно уничтожил и гостей. Рядом с местом происшествия нашли небольшой бесхозный развозной фургончик без опознавательных знаков, с логотипами доставки пиццы, с камерами наблюдения в том районе туго, но все же удалось выяснить, что квартал никто не покиндал. «Какие-то версии уже есть. Кто это мог быть?» — спросил хозяин кабинета. «Данные еще окончательно не проверены, но по всему выходит, что это, скорее всего, были люди синдиката», — Проговорил собеседник «Коттедж был оборудован всеми современными системами наблюдения и безопасности, но вот как раз у культистов...» И могло получиться застать наших людей врасплох с их нестандартными редкими техниками. А вот как. А они там с какого боку! проговорил с явным удивлением хозяин кабинета: Пока есть две рабочие версии. Первая. наш фигурант наладил взаимодействие с синдикатом, когда был на Афине, но это весьма маловероятно. Нет тот у него психологический профиль, и заодно непонятно, в чем интерес синдиката. Вторая версия, и пока более приоритетная, это провокация наших коллег из других фракций. И, скорее всего, синдикат просто использовали в темную, грамотно скормив дезинформацию. Весь вопрос в заряде. Это явно штучное и очень дорогое специзделие, которое не купить даже на теневом рынке. У наших людей такого точно не было. Да они бы и не стали его использовать. Не тот уровень операций и секретностей. Структуры синдиката тоже только прикрывают культом свой основной бизнес. Не такие они и фанатики. И подрывать себе они точно бы не стали. Так что пока больше вопросов, чем ответов». Проговорил собеседник. «Что думаете предпринять дальше?» – спросил хозяин кабинета, впрочем, уже примерно зная ответ. «Проведем дополнительно фокус внимания на синдикат. Раз уж они влезли в это дело, заодно объясним им, что не стоит соваться в чужие дела. И, конечно, продолжим выяснять, кто работает против нас. Иначе продолжать операцию не имеет смысла. Хорошо, я тебя понял. Проговорил хозяин кабинета, не показывая внешнее раздражение очередным нарушением планов, поскольку собеседник был безусловно прав. Сегодня у Алекса после обеда снова был запланирован выезд в аномальную зону. И хотя он подспудно чувствовал какое-то нарастающее напряжение, но откладывать очередную поездку не стал. Во-первых, проблемы лучше разгребать как раз в аномальной зоне и подальше от чужих глаз. К тому же под рукой будет новый минивэн. Если что, можно будет задействовать его возможности. А во-вторых, постоянно прятаться от того же синдиката не получится. Рано или поздно их пути все равно сойдутся. Так что после недолгого раздумия. Он принял решение ничего не откладывать. А едва уехав на территорию аномальной зоны, он понял, что похожие первоначальные планы придется дополнительно корректировать. Снова пришло понимание, что ему сегодня предстоит потрудиться на благоместной, ну или единой сущности и аномальной зоны. Знаний об этом пока все так же не хватало. Опять же, совсем недолго подумав, он не стал противиться и отправился вглубь и непонятно как появившимся знанием. Снова надо было добраться до определенного ареала и уничтожить очередную, очевидно чем-то мешающую, искаженную тварь. Правда, теперь всего лишь в шестом уровне, но зато с дальней от города стороны. Особых проблем это не составило. Больше времени потратил, чтобы добраться. Тварь оказалась совсем не и не особо опасной. Ника тоже пока не обнаружила внешней угрозы. Так что, упаковав ингредиенты, он уже собрался было отправиться по своим изначальным делам. Но снова пришло понимание, что ему нужно отправиться еще в одно место. И только добравшись до места, он понял, что это уже не задание, а, похоже, очередная плюшка. Здесь, как вскоре выяснилось, обитала крайне редкая тварь, умевшая хорошо маскироваться под другой вид и заодно обладавшая уникальными свойствами ингредиентов. Поставив метку на карте и придав некие описание, он решил провести небольшой эксперимент. Не стал пока отстреливать тварь и отправился дальше. Эксперимент удался. Похоже, от сущности было все равно, как он распорядится наградой. Так что не став возвращаться и задерживаться, он уже точно отправился к своему полигону между двух скальных выступов. Новый Орион. Город Ганза. Район ярмарки. Мужчина в возрасте выключил фильм на экране, поднялся с дивана и подошел к окну. Чуть отодвинув плотную штору, он посмотрел на полностью выгоревший и частично обрушившийся коттедж. Несколько дней назад там было весьма жарко, а он в этом точно неплохо разбирался. Вернув на место штору, он отправился сделать себе кофе. Не обманули его с рекомендациями. После последней акции – Ему нужно было место, где можно было спокойно отсидеться, и заодно подвернулся несложный денежный заказ. Новый Орион оказался вполне подходящим для отдыха местом. На других планетах подобный взрыв явно бы наделал немало шуму и вызвал бы серьезное разбирательство и расследование. А здесь уже через пару-тройку часов словно ничего и не произошло. Не любит здесь выносить ссор из избы. Мужчина отправился на кухню к кофемашине, но сделать себе напиток не успел. В помещение быстро зашел один из его людей, невысокий ростом и худощавый специалист по системам контроля, наблюдения и прочим подобным. «Есть шевеление. От агента пришло сообщение. Я уже отдал команду готовиться к выезду». Проговорил быстро специалист, тоже в солидном возрасте, но про таких обычно говорят «маленькая собачка до старости щенок». «Не суетитесь. Возможно, снова пустышка. Если что, все равно успеем». Проговорил неторопливо мужчина, снова поворачиваясь к кофемашине. «Продолжай контроль». Но выпить кофе ему так и не удалось. Специалист снова заговорил, быстро производя манипуляции в планшете. «Похоже, в этот раз не пустышка. Пришло повторное подтверждение от агента. Поднимаю птичку. Вижу объект. Захват цели. Все, метка установлена. Теперь никуда не денутся. Проговорил азартный специалист. А вот теперь выдвигаемся. Пора работать. Проговорил мужчина, сразу забыв о кофе. И они быстро отправились в гараж, где стоял обшарпанный и явно не новый, но совершенно исправный, просторный, комфортабельный минивэн с усиленной защитой. Новый Орион. Город Ганза. Район троще ближе к выезду на Любек. База искателей. Эта база, как и многие другие подобные, располагалась на самой окраине города. По утрам местные искатели, в большинстве своем мучимые похмелем или еще чем похуже, отправлялись в пустоши для поиска всего более-менее ценного в развалинах бывшей огромной промышленной зоны. И возвращались они, как правило, уже ближе к вечеру. Так что заехавший на территорию неприметный обычный фургон не привлек особого внимания. Из фургона выбралось пятеро мужчин с самой обычной внешности в потертых полевых комбинезонах и быстро скрылись в одном из складов. Но их появление, естественно, не осталось незамеченным. Один из охранников отправил достаточно обычное для него сообщение по поводу встречи нынешним вечером в пивном баре. И вскоре даже получил ответ что сегодня у абонента никак не получится. А когда внешние ворота склада ангара открылись, и оттуда выбрался старый и явно списанный, но еще вполне бодрый военный, легко бронированный и защищенный вездеход, он отправил второе сообщение, такое же по смыслу, но уже другому абоненту. А списанный военный вездеход тем временем уже неторопливо двигался в сторону аномальной зоны. Минивен также неторопливо двигался по одной из городских дорог, ведущий в соседний район Трущоб, где тоже располагался другой известный торговый район, но уже уровнем пониже, чем та же ярмарка, но зато имевший чуть другую специализацию. Специалист поднял глаза от экрана и сообщил собравшимся в салоне людям. «Все, можно работать. Мы вышли из зоны контроля. Дополнительную защиту я уже активировал. Метка слежения активная», — быстро проговорил он. Мужчина в возрасте, не обращая внимания на движение минивена и прочие помехи, быстро создал наводящий конструкт и отправил его по направлению следящей метки, продолжая поддерживать связь. Следом стал по памяти уверенно формировать сложный, многоуровневый и крайне объемный конструкт. А когда сформировал его и подал сигнал, еще трое его напарников, тоже явно не молодые, быстро сформировали круг и стали передавать ему энергию. Специалист по системам контроля и поиска давно работал в команде, так что без всяких слов понял, что подготовка закончилась, и быстро проговорил. «Чисто. Можно отправлять. Чужого трафика не обнаружено. виду контроль». Боевой высокоуровневый конструкт по прицельной нити устремился в сторону аномальной зоны, и чуть позже списанный вездеход подтонул в вспышке направленного взрыва. Не такого мощного, как совсем недавно в коттедже, но повторять точно не придется. Вторая боевая группа синдиката перестала существовать, поскольку, как подозревали местные, эти две группы были присланы для усиления в предстоящей войне группировок. Есть фиксация поражения целей. Проговорил специалист больше для порядка, поскольку в мини никто в этом даже не сомневался. Мужчинам в возрасте вовсе не нужно было приближаться к цели, и даже то, что цель-то и они сами были в движении – Ему особо не мешало, так создавало лишь легкое неудобство. В сорок с лишним лет он отслужил в армии в одном из спецподразделений и вышел в отставку в ранге старшего магистра. Денег ему вполне хватало, но на пенсии ему быстро надоело. Хотелось дело, пусть даже и такого неприглядного. И он собрал команду из своих старых сослуживцев, таких же отбитых на всю голову, и стал выполнять частные заказы. Нет. Он нисколько не сомневался, что все, кому положено, знают о его частной деятельности. Более того, он несколько не сомневался, что большая часть заказов приходила вовсе не от криминальных структур, а его тайный посредник наверняка был из бывших коллег. Но это его полностью устраивало, он снова был при деле. Главное, не нарушать достаточно простые правила. Не лезть в дела государства и, соответственно, дела и разборки спецслужб, не соваться в дела золотых и серебряных родов, и чтобы под раздачу не попались простые обычные люди. А структуры синдиката точно не относились ни к одной из этих категорий. Несколько самых обычных стареньких развозных фургонов, находившихся в разных районах, практически одновременно пришли в движение. Их путь завершился рядом с ничем не примечательным старым складом. Кроме одного фургона, тот, наоборот, резко ускорился. И активировав неожиданно мощный энергетический силовой таран, пробил ворота склада и после взорвался уже внутри помещения. А из других фургонов уже быстро выскакивали две боевые группы, причем достаточно высокоуровневые. Одна боевая звезда сходу начала наносить удары боевыми конструктами по складу. Причем они сразу использовали самые мощные разрушительные конструкты поскольку нападавшие были предупреждены, что посторонних и случайных людей на тайном складе синдиката не было. Вторая пятерка обеспечила прикрытие и оперативно ликвидировала пару внешних постов охраны. Впрочем, сопротивления практически не было, поскольку охраны на тайном объекте, находящемся в глубине собственной территории, было немного. Да и слишком уж неожиданным и четко скоординированным было внезапное нападение. Ровно через минуту нападавшие шустро погрузились в прибывшие старенькие вездеходы, которые сразу рванули прочь и быстро затерялись в мешанине окраинных улиц еще до прибытия любых тревожных групп. Данную операцию готовили явно профессиональные специалисты. Учитывали не только отсутствие спутников в это время и отсутствие систем наблюдения, но даже то, что различные агенты и наблюдатели с разных сторон постоянно присматривались за боевыми группами конкурентов. Потому работали практически с буквально вчера прибывшие боевые группы, никак внешне не связанные с местными, но получившие исчерпывающую тактическую и оперативную информацию. В этот раз руководство на Гелиусе не стало жалеть сил и средств, поскольку по своим доверенным каналам получило информацию, что синдикат удачно влез не в свои дела. И у него вскоре ожидаются немалые проблемы. Потому посчитали, что наступило самое удачное время подвинуть их на новом Орионе. Алекс без всяких происшествий вернулся в усадьбу после выезда в аномальную зону и после своей очередной тренировки. И сразу же после душа вначале отправился в кабинет, поскольку Ника сигнализировала о поступивших свежих новостях. Новости действительно оказались важными, и снова достаточно неоднозначными. Вернее, конечно же, это были не новости и средства массовой информации. О произошедших событиях в них пока не сообщалось ничего дельного, кроме самых расплывчатых формулировок о недавно произошедшем взрыве и разрушении их неизвестного происхождения в районе трущоб, чем никого особо не удивишь и не заинтересуешь. Просто короткая новость ради новости и создания информационного шума. Ника же дополнительно постоянно мониторила и собирала информацию по другим доступным каналам. Прослушивая слабо защищенные радиоканалы местных и не только правоохранителей, служб безопасности, шерстила разные закрытые чаты и мессенджеры и прочее, до чего могла дотянуться. И по всему выходило, что вторая половина дня, пока он отсутствовал, выдалась весьма и весьма насыщенной. Как-то слишком уж много стало нападений и взрывов в их небольшом городе. Чуть раньше уже проскакивала непроверенная информация, что к предыдущему взрыву в районе ярмарки каким-то образом причастен синдикат, и там якобы была уничтожена одна из их боевых групп. Что было несколько удивительно для него, и даже вызывало некоторое недоверие. Там явно не их территории, и точно не их зона интересов. А вот сегодня все вроде бы указывало на то, что одна из достаточно крупных местных группировок Сцепила синдикатом за зоны влияния. Вначале как раз прошла информация, что на краю аномальной зоны взорвали броневик за боевиками синдиката. А потом, практически сразу, взорвали и разгромили какой-то склад, тоже, судя по всему, принадлежащий тем. Причем, опять же, по всему выходило, что местная группировка, вернее, их босс наверху, наняли сторонники высокоуровневых специалистов, что в целом для них не характерно. И вот вроде бы как все внешнее более-менее сходится. Обычные местные разборки, которыми никого не удивишь на новом Орионе. Но как-то все это удачно складывается для него самого. Вначале синдикат проявляет интерес к нему. Потом удачно выпиливается одна боевая группа синдиката. И заодно до кучи пропадает стороннее серьезное наблюдение за ним. Затем несколько раз в различных слухах и разговорах местных всплывает его имя. А следом кто-то устраняет вторую боевую группу, направившуюся в аномальную зону. И вполне возможно, группу, отправившуюся как раз по его душу. Поскольку синдикату в аномальной зоне просто нечего делать. Вот не зря у него было некое неявное предчувствие. А после, похоже, еще и разгромили их базу и добили остатки синдиката. Им сейчас точно будет не до него. Это было настолько невероятное стечение обстоятельств, что вполне вероятно, могло походить на правду. Словно кто-то незримый и могущественный помогает ему, прикрывает и подталкивает события в нужном направлении. И это немного пугало его, вернее, настораживало, поскольку все непонятное и непостижимое пугает или как минимум настораживает. После общения с непонятной сущностью ему даже в голову не пришло, что все это может быть просто обычной случайностью, неверной оценкой ситуации людьми и их неправильными действиями, а также совпадением интересов разных групп в определенном моменте. Новый Орион. Пассажирский терминал орбитальной станции. Смуглый худощавый мужчина внешне неторопливо и спокойно двигался по терминалу орбитальной станции в сторону зоны посадки и высадки пассажиров. Мельком он зацепился взглядом за двух самых обычных с виду мужчин, идущим ему навстречу с небольшим багажом в руках, в самой обычной гражданской одежде, удобной для путешествий. Они даже не ощущались одаренными. Но его интуиция почему-то настоятельно советовала и даже вопила держаться как можно дальше от них. Усилием воли он подавил желание оглянуться вслед незнакомцам и продолжил свой путь к зоне посадки. Да это самая даже не интуиция, а чуйка не раз выручала его. Вот и в этот раз он очень вовремя почувствовал, что пора срочно уносить ноги. Я оказался совершенно прав. Эти идиоты, присланные с Афины, похоже умудрились влезть в тайные дела весьма серьезных людей. А здесь не Афина. Здесь совсем другие правила и порядки. И, скорее всего, под прикрытием местной группировки сработали его бывшие коллеги из спецслужб. И сработали? Надо отметить красиво и аккуратно. Так что у синдиката просто не было шансов. И местная группировка, работавшая до этого с ними, вряд ли рискнет вмешиваться в разборки. Так что ему здесь больше нечего делать. Придется искать себе другую планету и другую работу. Мужчина с неким внутренним напряжением подал документы на посту таможенного контроля и выдохнул с облегчением только после того, как занял свое место в каюте. Обитаемых миров полно. Где-нибудь да и найдется ему новое пристанище. Тем более он не боялся грязной работы. Несколько дней спустя. Новый Орион. Окрестности города Ганза. Полигон Два Камня. Неподалеку от аномальной зоны. Серая зона. Она всегда оставалась, как и была задумана серой зоной. Уже на другой день на окраинах Ганзы Наступила полная тишина на гладь, словно ничего и не произошло. Тем более для самых непонятливых по трущобам демонстративно проехали несколько патрулей с базы республиканцев на мощных броневиках последнего поколения. Так что все возможные разборки и предел сфер влияния привычно переместились под ковер. Некоторые подводные бурления, конечно же, были, но они больше не выплескивались на улице, и город снова зажил своей обычной мирной жизнью. За Алексом пока выходило так, что тоже никто дополнительно не присматривал. Он мельком ощупал лишь обычную фиксацию автоматических систем городского наблюдения и распознавания лиц. И если где-то и остались люди синдиката или агенты-недоброжелатели, то они наверняка взяли паузу. Поскольку влияние и возможности у них значительно поубавились на Новом Орионе, если вообще пока не зашли на нет. Так что по всему получалось, что у него как раз появилось немного спокойного времени, и ему хотелось посвятить его своему развитию. Сегодня Алексу предстоял очередной план выезд в аномальную зону, когда там отсутствовало спутниковое наблюдение. Привычная мера безопасности он не стал снижать после наступления затишья, но и не усиливал. Обычные два звена дронов-разведчиков, контролировавшие ближние и дальние подходы, и периодически усиленное сканирование. Затишье затишьем, но порядок все же должен быть. Так его учили. В начале выезда пришлось снова немного поработать с санитаром леса в аномальной зоне. Логику действий он пока не особо понимал, поскольку пришлось уничтожить несколько искаженных тварей в безопасном пятом уровне. Но особо вникать не стал, лишь попросил Неку сохранить и проанализировать данные. И по итогу он снова получил наводку на достаточно редкую и ценную тварь которую также пока не стал трогать, оставил про запас И уже после отправился на свой импровизированный полигон, которому, не став особо мудрить, присвоил бесхитростное название «Два камня». Да, он помнил слова леди Анастасии, что с фантазией у него не очень, но его пока это вполне устраивало. Серый куда-то сразу привычно усвистал по своим, несомненно, важным делам, так что, подстелив на плоский камень подушку для удобства, он приступил к постепенно складывающемуся комплексу тренировок, а предварительно чуть подновил свои мишени, впрочем, не ставшая от этого ровнее и красивее. Некоторый прогресс в освоении конструкта древних, безусловно, был, но пока совсем небольшой. Его все больше одолевали сомнения, что он явно что-то делает не так, но по-прежнему почерпнуть информацию было неоткуда. Первый этап. Привычное метание камней в мишени успешно завершился. Следом предстоял следующий, чуть более сложный уже с двумя камнями за раз. Он неторопливо съел питательный батончик и запил его тоником собственного приготовления. Чуть передохнул, дожидаясь естественного восполнения энергии в источнике, и перешел ко второму этапу. Алекс никуда не торопился. Вначале уселся поудобнее, нашел заранее взглядом пару подходящих камней, лежащих неподалеку друг от друга, и только после этого обратился к конструкту. Обычно он видел его как небольшое, почти прозрачное пятнышко перед собой. Но в этот раз почему-то оказалось не совсем так. Пятнышко превратилось в большое, мутное пятно. Такого еще ни разу не было. Потому он просто замер в непонимании. И почти сразу пятно пропало а вместо него он сразу увидел в некотором одолении двух мужчин среднего возраста в обычных полевых комбинезонах, при этом увешанных смутно знакомыми амулетами. То есть это оказалось вовсе не пятно, а мощное, скрывающее до поры аномалии неизвестного происхождения. А мгновением позже пришло понимание, вернее, даже он просто почувствовал тяжелую давящую ауру очень сильных одаренных, а еще и грязные амонации стихии смерти. И одновременно с этим, практически одновременно, поступили сигналы опасности и образы от Ники и Серова. Незнакомцы же, не проявляя внешне никаких эмоций и с полным безразличием во взглядах, неторопливо направились к нему. Для них это была обыденная и скучная рутина. Просто два монстра в ранге каратель выполняли очередное поручение Синдиката. Алекс четко понимал, что ничего не успевает. Да и что он мог сделать против таких противников? А минивен с ударными системами был, как назло, укрыт за скалой. Единственное, что его сейчас разделяло с неожиданными визитерами, это почти прозрачная пятнышка до сих пор активированного конструкта. Идея пришла мгновенно. Возможно, мелькнула у него в сознании. Это сможет их отвлечь и немного задержит. И тогда вполне можно успеть добраться до минивэна. Вернее, даже просто на ту сторону, в общем-то, небольшой скалы, Деника уже активировала и привела в боевое положение основную ударную систему. И дальше Алекс действовал практически на одних инстинктах и желании выжить. Вместо камней он зацепил взглядом двух несомненно смертельно опасных врагов, зачерпнул не сдерживаясь энергии и просто представил, что отправляет их на встречу со скалой. Затем ощутимо полыхнули мощные щиты нападавших. А после они просто мгновенно исчезли из видимости и следом с мощным взрывом встретились со скалой. Щит пастуха прикрыл его и принял остаточный урон от стихии смерти на себе. Следом, Алекс попытался вскочить с камня и действовать дальше. Но его снова сразу здорово повело, и он рухнул обратно, вцепившись в камень, чтобы не упасть. Что было немудрено, в этот раз он зачерпнул энергии, не сдерживаясь, и выбрал за раз больше половины источника. Неимоверным усилием, переборов слабость, он снова поднялся и собрался было бежать, но после почувствовал, что, похоже, спешить уже некуда. Грозные и страшные противники по-прежнему не подавали признаков жизни и таки остались лежать с поломанными силуэтами. Все еще не до конца вере, он быстро создал конструкт определения жизни. Но тот тоже подтвердил его подсознательные выводы. Алекс снова уселся на камень и даже не особо сознавая, что делает, погладил, успокаивая примчавшегося серого. Затем выпил одно за другой две бутылочки тоника и набросил на себя пару поддерживающих конструктов. Ника уже провела полное усиленное сканирование и сообщила ему, что больше рядом никого не было. Хотя он не особо в этом и сомневался, таким монстрам помощники явно не нужны и будут только мешать. А чуть придя в себя и успокоившись, Он создал еще один крайне специфический конструкт и погрузился в свое подсознание. Как бы по кадрам просматривая в памяти, что все же произошло совсем недавно, что это все-таки было. А когда постепенно разобрался, ему сразу захотелось громко и долго ругаться, причем на себя самого. Да, права была леди Анастасия, плохо у него было сообразительностью. Просто в своих предположениях он элементарно не учитывал стремления древних к максимальной простоте и практичности. Не просто так конструкт древних предварительно прописывался, и стоило об этом догадаться. Похоже, сверхсложный, объемный и огромный конструкт сам создавал и моделировал все процессы. А ему всего лишь нужно было захватить цель воздействия, дать конечное задание и подать энергии, и на этом все. А он каждый раз всеми потоками сознания зачем то выстраивал всю последовательность и цепочку действий и тратил кучу энергии на это а еще получается этим всем больше мешал конструкту древних избивал настройки и только смертельная опасность и жесточайший цейт нот заставили его подсознательно упростить предельно процесс до одного действия да и энергии он зачерпнул намеренно и явно с избытком забыв о недавней угрозе Алекс, тут же не откладывая, стал проверять свои выводы. И очередной камень практически мгновенно врезался точно в центр одной из мишеней. И заодно практически раскрошился. А энергии на это потребовалось совсем немного. И вдобавок он даже интуитивно понимал, сколько нужно ее зачерпнуть, поскольку сейчас уже не перегружал процессоры конструкта. Да, получалось все строго по заветам и канонам древних. Предельная простота, Практичность и функциональность. Получив толчок, вернее, даже мощный пинок, мозг сгенерировал уже следующую идею, что несколько потоков сознания, возможно, нужны для одновременного оперирования с несколькими целями воздействия и даже их последовательностью. Увеличены новой идеей, он снова не стал откладывать испытания, и уже несколько камней взмыли воздух и зависли а следом он еще раз активировал дважды конструкт другими потоками сознания, и часть камней врезались в мишени, а другие раскрошились от джети. Сейчас это оказалось не так уж и сложно, аж дух захватывал от открывшихся возможностей. Чуть успокоившись, Алекс понял, что теперь уже точно перешел на новый уровень, и, возможно, даже не на один, правда, пока только теоретический. Огромным плюсом было то, что конструкт практически не имел ограничений по мощи воздействия. Правда, это же было и огромным минусом. В первый момент после применения он оказался практически беспомощным. Да, сегодня он столкнулся с врагами гораздо сильнее его, и даже сумел одолеть их. Но тот же Лерт Максимилиан говорил ему, что эти люди лишь формально соответствуют рангу, и, как правило, не проходили полноценной боевой подготовки и обучения, а главное, недооценивали его и явно не ожидали ничего подобного. Так что сильно бронзоветь не стоило. А впереди предстояло просто уйма дел, чтобы освоить практические аспекты. По факту осталось совсем немного. Проверить и понять пределы своих возможностей. Такие как максимальное расстояние до целей, количество воздействий, а главное их возможный ранг. Кроме того, на что и на кого можно будет воздействовать, насколько хватит объема источника определить наиболее эффективное и быстрое воздействие, а главное, вбить в подсознание заученные связки и прочее, и прочее, и прочее. Предстояло огромное количество рутинной работы, но это все равно были приятные хлопоты. Правда, местным искаженным тварям снова не повезло, поскольку других кандидатур для этого дела у них не было. Уже возвращаясь в город, Алекс неторопливо прикидывал, что все его прежние логичные размышления, что его якобы мог прикрывать кто-то незримый и могущественный, не очень-то и подтвердились. Ведь сегодня он как раз получил весомое опровержение этому, чуть не ставшее для него последним. Поскольку ничто не помешало двум высокоуровневым одаренным, явно посланным синдикатом, прикрывшись странными амулетами со своей родиной и специфическими умениями спокойно пройти через всю аномальную зону, и совершенно незамеченными подобраться к нему. И только уникальный конструкт древних помог ему сегодня избежать смертельной опасности. И, кроме того, сейчас он припоминал, прочитанное когда-то давно в старинных описаниях, что различным непостижимым сущностям нет дела до мелкой грязни людей. Они якобы мыслят совсем другими критериями. И Алекс, естественно, не видел и даже не подозревал, что в момент скоротечного боя за его спиной, появилась огромная фигура Аскалина и это было последнее, что увидели его враги. Ника тоже не могла ему помочь с этим, поскольку камеры дронов-разведчиков эту фигуру не зафиксировали. Одна из местных группировок, да и мужчина в возрасте, который оставался в городе со своей командой, тоже так и не узнали, насколько им повезло, поскольку двое уникальных и высокоуровневых специалистов тихии смерти, отправленных синдикатом, решили вначале разобраться с самой простой и легкой порученной им проблемой — с мальчишкой Гринга, а уже потом, осмотревшись, заняться другими делами. Глава восьмая. С раннего утра, еще до начала рабочего дня, ему поступил вызов от лэрда Алексиса, так что Алекс перешел в кабинет и активировал экран монитора. «Доброе утро, лэрд Алекс». Проговорил Лэрд Алексис, едва появилось изображение. «Надолго я вас не задержу». «Доброе утро, Лэрд Алексис. Слушаю вас». Поприветствовал Алекс раннего собеседника. «Это касается синдиката. И нет ни их текущих разборок с местными группировками. Вернее, не совсем этого». Продолжил разговор собеседник. От наших коллег в рамках межведомственного взаимодействия, пусть и с существенным запозданием, поступила важная информация. На Новый Орион синдикатом направлены два специалиста ранга «Каратель». Это у них что-то среднее между старшим магистром и грандмастером. База республики и другие службы уже предупреждены, но на всякий случай будьте осторожны, Лорд Алекс. Благодарю вас за предупреждение, Лорд Алексис. Проговорил Алекс совершенно спокойным тоном. Он никак не показал своего раздражения, что информация запоздала, как минимум на наполовину суток. Тем более я понимал, что это знание вряд ли бы ему помогло и наверняка не изменило бы его планов. Поскольку кто же знал, что они умеют. Вернее, даже умели так маскироваться, что даже совершенные технологии Ники и заодно аномальное отчете серого их не смогли обнаружить. А они долго подумав, Алекс все же решил поделиться встречной информацией. «Возможно, я даже смогу немного прояснить этот вопрос, лорд Алексис». Проговорил он и увидел насторожившийся взгляд собеседника. «Вчера, после обеда, я как раз был в аномальной зоне и совершенно случайно увидел двух незнакомых мужчин. Они зачем-то полезли в девятый уровень аномальной зоны и, похоже, не вывезли, не смогли обратно выбраться» а сам оттуда соваться не рискнул Не мой это уровень то есть вы это сами видели лорд алекс уточнил собеседник с едва заметной усмешкой да такие есть лорд алексис ответил ему алекс совершенно искренне благодарю вас за информацию я передам ее кому нужно всего хорошего лорд алекс завершил разговор собеседник Алекс погасил экран и увидел укоризненный взгляд Серого, который незаметно пробрался в кабинет и устроился в гостевом кресле. «Да, ты прав, Серый. Мы с тобой безусловно круты. Но это не значит, что нужно кричать об этом на каждом углу. Скромнее надо быть». Проговорил Алекс и отправился в клинику, а кот отправился следом за ним. «Гелиус. Столица. Несколько минут спустя». «Еще раз доброе утро, Максимилиан», — проговорил Лерт Алексис. «Только что разговаривал с нашим юным другом. Так вот, твоя информация несколько запоздала». «Я сообщил тебе сразу, как сам получил. И, похоже, парень запомнил мои слова и сделал правильные выводы». «Дай угадаю, Алексис. Они уже встретились, и те не перенесли этого, как я понимаю», — проговорил собеседник. «Не совсем так». «Он утверждает, что буквально вчера в аномальной зоне видел двух неизвестных мужчин, которые зачем-то отправились к самому центру аномалии и там <смех> сгинули. Так что можешь сообщить об этом коллегам». Усмехнувшись, ответил ему лорд Алексис. «Ну, пусть будет так», — проговорил собеседник тоже с со усмешкой. «Главное, угроза устранена. А вот коллегам я пока сообщать не буду». Старейшины синдиката далеко не дураки наверняка свернут всю активность на новом Орионе. Но мало ли. Так что пускай люди пока по-прежнему бдят. Или пусть сами добывают информацию. Хотя вряд ли наш юный друг будет распространяться об этом направо и налево. «Гелиус. Столица. Офис неизвестной инвестиционной компании». Офис этой компании располагался на самом верхнем этаже, не самого престижного, но при этом имитирующего пафос делового центра. Одна стена кабинета владельца инвестиционной компании была полностью из стекла, и оттуда открывался вид на центральную часть столицы. Тот самый старый город, где как раз располагались городские усадьбы самых значимых родов. И не только столицы ингелиоса но и всего Содружества миров. Естественно, в их руках были сосредоточены огромные богатства. Периодически глядя на старый город, владелец компании напоминал себе, что ему есть куда стремиться, и надо постоянно и упорно трудиться. Владелец компании через застекленную дверь посмотрел на балкон, примыкающий к его кабинету. Оттуда открывался еще более завораживающий его вид, но уже на правительственное здание республики. Но отдыхать было не время. Надо было работать, иначе он никогда не сумеет перебраться в старый город и только так и будет наблюдать за ним со стороны. Замигал селектор на столе, и секретарь сообщила ему, что в приемной дожидается его помощник и практически его правая рука. Он дал добро, и в кабинет зашел молодой мужчина в строгом деловом костюме. «Присаживайся, Генри, что там у тебя?» произнес хозяин кабинета, проглядывая котировки акций на экране. «Лэр Трауль, поступила срочная информация. Это касается сети клиник Спиранских на Новом Орионе», — ответил ему специалист, заняв кресло у гостевого стола. «Так, погоди, Генри, сейчас я открою базу проектов». Проговорил хозяин кабинета. «У них было множество разного рода доходностей и соответствующей сомнительности проектов, где можно было в теории неплохо так подзаработать». «Так, все вспомнил». «Что это за клиники и что там у них?» «Поступили сведения, что спиранские продали 30% акций стороннему инвестору и частично закрыли кредитные обязательства», — быстро проговорил помощник. «Как так продали? Ты же говорил, что нас заранее предупредят и даже помогут затянуть процедуры в случае надобности», — проговорил спокойным ровным голосом хозяин кабинета, отчего у помощника побежали мурашки. «Так и есть, лэрд Рауль. Они сообщили сразу». Проговорил помощник и быстро продолжил. «Дело в том, что сделку почему-то зарегистрировали на Афине с использованием электронных подписей. Потом сведения поступили в реестры Содружества миров. Потом на Келиусе и только потом в реестры нового Ориона. Так что у них просто не было возможности вмешаться». «Кто-то из наших коллег пронюхал и успел раньше нас». Спросил хозяин кабинета, все так же изображая спокойствие. «Как ни странно, нет, лорд Рауль. Покупатель некто Алекс Анберген, целитель с нового Ориона», ответил ему помощник. «Тогда зачем такие сложности с регистрацией?» — проговорил хозяин кабинета. «Впрочем, пока не важно. Срочно подготовь мне все сведения на этого... Как там его... целителя?» «Понял вас, лорд Рауль. Сейчас все сделаем». Бодро ответил помощник, поняв, что гроза, похоже, миновелла. И он действительно достаточно быстро подготовил справку на фигуранта. Как и его работодатель, он в целом не интересовался ничем, кроме акций, облигаций, сделок слияния и поглощения, и прочего, связанного с ценными бумагами. Так что быстро установил, что фигурант – достаточно молодой парень, не входящий ни в один серебряный тем более золотой рот. Ты вообще как оказалось, ни в какой известный значимарод не входит. Установил, что тот владеет двумя личными небольшими клиниками, где и ведет прием, и заодно занимается некоторыми инвестициями. А именно, владеет акциями закрытой частной компании Pioneer Systems, не котирующейся на бирже, и еще акциями технологического гиганта Nakatomi Industries. Доли были неизвестны, но вряд ли тот владеет сколько-нибудь большими долями. Решил помощник, иначе о нем бы точно слышали биржевые игроки и спекулянты. Обычный мелкий миноритарий. А вот теперь еще и заодно стал совладельцем небольшой сети клиник на Новом Ариване, где постоянно проживает сам. Хозяин кабинета пару раз прочитал подготовленную помощником справку, поморщился, поскольку, судя по всему, предстояли дополнительные расходы, и достал из сейфа специально настроенный ноутбук. Включив его, он ввел логин и пароль. И следом активировал контакт. Камера на ноутбуке была просто заклеена кусочком синей изоленты. Впрочем, и с той стороны экран оставался темным. В этом месседжере абоненты предпочитали не афишировать себя. Слушаю вас! Раздался измененный механический голос. Мне рекомендовали вас как специалиста, решающего нестандартные проблемы на Новом Орионе. Проговорил хозяин кабинета. Да, все так. Слушаю вас. Ответил собеседник. Меня интересует временная приостановка разрешения на целительскую деятельность для сети клиник Спиранского на Новом Арионе. Минимум месяца на три. Проговорил хозяин кабинета, читая с бумажки формулировку, найденную в сети. Подобное возможно. Это все. Через некоторое время ответил неизвестный собеседник. Нет. Есть еще один подобный заказ. Также интересует приостановка разрешения на новом Орионе для целителя Алекса Анбергена. Проговорил хозяин кабинета. «За это мы не возьмемся. И сразу хочу предупредить, никто не возьмется. Во-первых, клиентами Лерда Алекса являются самые высокопоставленные люди на новом Орионе. Во-вторых, Лерд Алекс недавно вошел в управляющий совет Ассоциации целителей. Так что никто не будет рисковать своей должностью. И еще хочу предупредить». Местная криминальная структура вам тоже не помогут. Там также уважают ларда Алекса, Ответил неизвестный собеседник. Первый вопрос вас все еще интересует? Нет, благодарю вас. Вежливо проговорил хозяин кабинета и прервал вызов. И только после этого в вскочил на ноги. Естественно, для его бизнеса это была вовсе не крупная, да и не самая прибыльная сделка. Он и узнал об этом совершенно случайно. Просто встретил каким-то вечером в ресторане одного знакомого инвестора. Тот некоторое время назад вышел с хорошей прибылью из сделки и, будучи в изрядном подпитии, поделился некоторыми лишними подробностями. Рауль все это запомнил, а на другой день поручил людям на Новом Орионе разузнать подробности. И он не ошибся. У него всегда был нюх и чутье на подобные дела. Получив сведения, он понял, что покупатели подставились. И эту сделку можно было еще раз развернуть в свою пользу. но ну и неплохо на этом заработать. Но вот сейчас ему не повезло. Пока Рауль искал выходы на нужных серьезных теневых людей на Новом Орионе, какой-то другой местный целитель успел выкупить долю раньше его. И наверняка этот чистоплюй выкупил долю за полную стоимость. Рауль же жил по принципу «на той щуке в реке, чтобы карась не дремал». Себя он, естественно, относил к щукам. Долбанная заштатная дыра этот новый Орион. Деревня, где все друг друга знают и все повязаны. Даже теневые дельцы. Наверняка этот целитель просто родственник какой-то местной шишки на ровном месте. И из-за этого сорвалась очередная удачная сделка. Не любил Рауль проигрывать, тем более непонятно кому. Он замер в раздражении, скользя невидящим взглядом по старому городу. И он не знал, что его взгляд, пусть и неосознанно, остановился на том квартале, где располагалась столичная усадьба Алекса. Хозяин кабинета вернулся за стол, выключил и убрал ноутбук. Затем хотел перенести файл с проектом в архив, но передумал и оставил его пока на контроле. Планета Афина. Город Картахена. Неизвестный особняк. «Старейшина! Хорхе с Мигелем тоже не вышли на связь в установленное время!» — проговорил его помощник, войдя в слабоосвещенную комнату. — Я взял на себя смелость и дал команду на подготовку нескольких боевых групп к отправке. — Не стоит торопиться, Хулио, — проговорил своим невыразительным и тихим голосом старейшина. — Просто мы опоздали. Великий Дух не просто так называется Великим. И по всему выходит, что Великий Ратель вначале взял под свой контроль новый Орион. И только после этого проявил себя и своего представителя. Но не мог же мальчишка-гринга справиться с двумя братьями-карателями?» — произнес удивленный и с неким неверием собеседник. «Конечно, не мог. И это значит, что... Просто великий оратель помог ему и сумел привлечь к этому делу других сильных гринга и спецслужб. По-другому никак!» Негромко прошелестел голос старейшины. Так что на новом марионе нам его не достать. Зря только братьев отправим на потеху великому духу. И что, старейшина, получается, придется оставить мальчишку в покое?» Осторожно спросил помощник, поскольку раньше на его памяти такого никогда не было. «Да, придется». Тихо проговорил старейшина, и глядя на растерянное лицо помощника, который до этого не сталкивался с проявлением наиболее сильных великих духов и после паузы продолжил жесткой усмешкой. «Но это только на новом марионе где его прикрывает великий ратель. А вот других миров это не касается. Ты же сам говорил, что мальчишка Гринга постоянно путешествует». «Да, так и есть, старейшина», — проговорил помощник, у которого снова восстановилась картина мира в голове. Он периодически бывает на Гелиусе и у нас на Афине. У него здесь какой-то бизнес с этими собаками из Анклава. Вот я и говорю, что не стоит торопиться. Он сам высунется из своей норы, и тогда придет наше время. Проговорил негромко старейшина. Все понял, старейшина. Мы все подготовим к встрече. Проговорил помощник, обретя былу уверенность и мрачно скались. На Гелиусе уже и есть наши люди. А вот в Анклаве его будет сложно достать. Но мы, если что, встретим его сразу по прилету. Новый Орион. Город Ганза. Усадьба Алекса Анбергена. Вечернее время. Один поток подпитывал дремлющего черныша. Другой поток доставался кошке. Единственный из банды, присутствующей на лужайке. Еще один поток подпитывал кусты. А остальные. Но он не искал легких путей. Алекс выставил на стол несколько стаканчиков из очевидно бездонной коробки. Потом аккуратно и как можно тише налил в них понемногу чаю из пузатого чайника. Это чтобы не беспокоить шумом спящую неподалеку морку. Снова вернулся в кресло и следом активировал конструкт. Мгновение, и стаканчик оказался у него практически в руке. Эликс быстро сжал пальцы. Стаканчик чуть хрустнул. Кошка нервно дернула ухом, но чай не пролился. И он с довольной улыбкой стал его пить, предварительно съев крошечное пирожное в награду. Он чуть отвлекся, на замигавший сбоку экрана сигнал. В результате чуть резче сжал стаканчик и сразу зашипел. Еще достаточно горячий чай пролился на ноги. Мурка открыла один глаз, укоризненно посмотрела на него и снова продолжила вечерний целебный сон. А Алекс допил одним глотком остатки чая, но уже без и стал просматривать поступившие от Ники сообщения. И сразу же забыл про тренировку, поскольку в деле о банкротстве инвестиционного фонда рода Альмадавер произошли очередные важные изменения. А именно, конкурсный управляющий сформировал большими пакетами, имевшие имущество и ценные бумаги, и выставил эти лоты на электронный аукцион, и по всему выходило, что подошел он к этому делу весьма творческий Похоже, нанял достаточно грамотных консультантов, и они смешали в лотах действительно стоящие и привлекательные активы с откровенным мусором. И интересующий конкретно его лот ничем не отличался от других подобных, кроме наименований активов. Пакет акций крупного холдинга. Еще несколько пакетов вполне приличных бумаг. Усадьба а остальное сплошь мусорные акции и облигации, но добавленные туда вовсе не попроса о цене. Ника уже подсчитала реальную текущую рыночную стоимость лота, и по всему получалось, что покупателю предлагалось переплатить больше, чем в полтора раза, а именно, приобрести лот на 62% дороже его реальной рыночной стоимости. Также Ника уже просчитала, что с остальными лотами была примерно похожая ситуация и сделала прогноз, что это просто пробный шар, и этот аукцион явно не состоится в связи с отсутствием интереса опытных и постоянных участников этого рынка. Алекс в целом был согласен с выводами и доводами Ники, проанализирующей тысячи подобных аукционов, и пока решил подождать и по-прежнему отслеживать и держать на контроле ситуацию. И после этого продолжил свое прежнее занятие, а когда в чайнике закончился чай и, соответственно, закончилась тренировка, все же дал срочное поручение Нике выкупить лот. Возможность уже сейчас приобрести усадьбу перевесила и доводы разума, и выводы Ники, и элементарный здравый смысл и бережливость. И да, еще раньше, когда только приобрел челнок, он потом анализировал такое свое достаточно легкое отношение к большим и не особо разумным тратам. И по результату въедливого и доморощенного анализа пришел к выводу, что деньги для него не цель, а всего лишь возможность и инструмент. И получалось, что зиждется это все на его подсознательном понимании, что с его даром и умениями он всегда сможет заработать себе на хлеб. Потому и тратил он большие суммы вполне себе спокойно и, естественно, не совсем рационально. Но все же Ника оказалась полностью права в своих прогнозах. По результатам аукциона, он оказался единственным покупателем лота. Так что оставалось только сделать вывод, что задумка неизвестного ему конкурсного управляющего, хотя и частично, но все же удалась, они сумели продать ему воздух. Правда, чуть позже Ника немного подсластила Пилелю, представив очередной прогноз. По ее данным, при текущей рыночной конъюнктуре пакет акций крупного холдинга, доставшийся ему в нагрузку, в ближайшей пятилетней перспективе может существенно вырасти в цене и даже вполне перекрыть издержки и переплату. Но его это не особо вдохновило и порадовало. Тем более, что сделано, то сделано. Главным для него было, что он все же сумел купить усадьбу, хотя и существенно опустошил счета. Гелиус, столица, особняк рода. Майкл. «Как так получилось, что пакет акций холдинга оказался не у нас? Ты же говорил, что у тебя все под контролем!» Проговорил заместитель главы рода, отвечавший в том числе и за финансы своему младшему брату. «Так и получилось», — поморщился собеседник. «Специалисты убеждали меня, что первый аукцион точно не состоится. Обычно всегда так и было. Стоимость тех лотов была завышена больше, чем в полтора раза, плюс там...» куча мусорных бумаг и какая-то усадьба в довесок, Тем более сам пакет акций холдинга небольшой. А за конкурентами мы действительно плотно и присматривали. Кто же знал, что найдется какой-то посторонний игрок и даже не с Гелиуса, который выкупил лот буквально за 30 секунд до закрытия аукциона. Мы просто не успели отреагировать и вмешаться, как и конкуренты. Причем это был единственный выкупленный лот. А ты не думаешь, что это не случайность? И еще кто-то решил играть против нас. Проговорил заместитель главы рода. «Я уже работаю по этому вопросу и подключил специалистов». Ответил собеседник. «Передай мне все полученные данные. Здесь лучше раскошелиться и обратиться к действительно высокоуровневому специалисту. Я подключу свои связи». Проговорил фенатист рода брату. «Гелиус. Столица. Неизвестный особняк». Разговор двух джентльменов. «Добрый вечер, лорд Анджей!» Проговорил мужчина среднего возраста в дорогом классическом костюме, вошедший в домашний, но при этом явно и рабочий кабинет. «Добрый вечер, Витальд. Проходи, присаживайся. Желаешь чая, кофе или чего покрепче?» Чуть прикрыв тяжелую ауру грандмастера, ответил хозяин кабинета. Мужчина в солидном возрасте, одетый в домашний, но тоже дорогой и явно пошитый на заказ костюм. «Кофе, если можно. И я, если позволите, сразу перейду к делу». Проговорил посетитель, привычно занимая удобное гостевое кресло. «Поступила достаточно неожиданная и недозначная информация по нашему проекту на новом Орионе. Требуется ваша консультация, лорд Анжей». «На новом Орионе?» С некоторым удивлением проговорил хозяин кабинета. «И чего там такого неожиданного?» «Наши агенты сообщили, что там, неожиданно, появился новый хранитель аномальной зоны», — проговорил собеседник. «Вот как? Действительно, неожиданно», — произнес, чуть нахмурившись хозяин кабинета. «Ты же говорил, что после таинственного исчезновения действующего хранителя там нет подходящих кандидатур, и что вы отслеживаете ситуацию с приезжими». «Так и есть, лорд Андрей. Вернее, так и было до последнего времени. Наши люди действительно отслеживают ситуацию. Вот они практически сразу и сумели заметить эти неожиданные изменения. И что оказалось крайне удивительным, новый хранитель оказался местным и вовсе не грандмастером. Более того, это достаточно молодой парень, некто Алекс Анберген, целитель в ранге магистра. Такого никто не ожидал и точно не учитывал. Быстро проговорил посетитель. «Вот как?» «Я что-то такое слышал о подобных, пустей крайне редких случаях. Но не думал. Сам знаешь, мы еще мало знаем об аномальных зонах. Особенно о зарождении капель и получении доступа к ним. В принципе, наш проект как раз и направлен на это. И на дестаб...» Задумчиво проговорил хозяин кабинета. Потом резко прервался и заговорил более деловым тоном. «Уже собрали данные на фигуранта?» «Да, лорд Анджай», — быстро ответил собеседник, протягивая хозяину кабинета бумаги и старательно делая вид, что не услышал ничего лишнего. «Более того, я запросил максимально расширенное досье и заодно запросил данные у наших аналитиков». «Это ты правильно сделал, Витальд. Принимать решение нужно, имея всю полноту информации» немного ворчливо проговорил хозяин кабинета и углубился в чтении. «Какие-то действия уже предпринимали в отношении фигуранта?» – спросил хозяин кабинета, после того, как ознакомился с документами. «Нет, Лерт Анджей, мы пока приостановили всякую активность и только собрали предварительную информацию для дальнейшего планирования и консультаций», – ответил ему собеседник. «Это хорошо. Это правильно». «В этом деле спешить не стоит», — проговорил задумчиво хозяин кабинета. «Будем проводить полную разработку фигуранта, Лертанжей?» — уточнил собеседник, уловив настроение хозяина кабинета. «Да, Витальд, ты прав. Тут потребуется самая полная разработка. Исходя из тех данных, что ты предоставил, похоже, проблему с фигурантом придется решать кардинально». Хранителями не становятся случайны, и они все как один не глупые, сильные и самостоятельные одиночки, а главное – упертые как бараны. На них не получится просто надавить или запугать, и не получится использовать в темную. А этот вдобавок еще и сильный целитель и явно почувствует, если на него попытаться воздействовать и обработать. А самое главное – он уже выбрал не ту сторону. Так что нам с ним точно не по пути. Тем более Новый Орион — самое подходящее место для эксперимента. Мы не можем свернуть проект на данной стадии. Нас просто не поймут. Слишком много сил и средств затрачено. Так что ему просто не повезло. К сожалению, так бывает. С философской ноткой проговорил хозяин кабинета. Понял вас, Лерт Анджей. Сегодня же отдам распоряжение и сразу запустим все в работу». Ответил собеседник, получив предельно понятное направление действий. «Но не стоит торопиться, Витальд. Все хорошенько продумайте и подготовьте различные варианты. Главное, не привлекать внимания к новому Ориону и к нашему проекту. Особенно его покровителей. Не стоит недооценивать этих старых перо... этих старых имперских мамонтов из его фракций». Так что на Новом Орионе только наблюдение и сбор информации. Все остальное за ее пределами и только сторонними силами. Проблем с выделением фондов и финансированием не будет. Я сам переговорю с другими кураторами. Проговорил хозяин кабинета. «Понял вас, Лертенжей», — ответил ему собеседник. «И еще. После некоторого раздумья проговорил хозяин кабинета» доставая конверт без надписи из ящика стола. «Это коды приоритетного доступа к системам слежения и связи от наших дорогих коллег. Остались нам по случаю. Возьми для использования на новом Орионе. Пусть, если что, следы ведут к ним». «Понял вас, лорд Анджей», — в очередной раз ответил ему собеседник. Добытых кодов, конечно же, было жалко. На них были совсем другие планы в другой операции по дезинформации коллег. Но долгоиграющий проект на новом Ореоне с непонятными ранее перспективами неожиданно начал приносить некоторые результаты. Он, естественно, не стал сообщать об этом посетителю, да и сам не сразу это понял. А вот чуть позже до него дошло, что сам факт того, что наместник выбрал в качестве хранителя практически мальчишку, хоть как-то подходящего по параметрам, говорил о том, что они на правильном пути. Возможно, прав был их научный отдел с идеей дестабилизации аномальной зоны. И им со временем все же удастся продавить не только прямой доступ к каплям, но и возможность самим выбирать, кому их активировать. И это откроет немалые перспективы в будущем. Глава девятая Новая неделя началась с того, что снова кто-то подключился к городским камерам наружного наблюдения вокруг его усадьбы. И вдобавок, снова этот неизвестный некто получил доступ через секретный фантом к его линиям связи, опять используя коды приведетного доступа. Ника по каким-то своим косвенным параметрам и критериям сумела установить, что это уже другие структуры, хотя, как обычно, внятно и доступно ему объяснить не смогла. Так что он просто принял это на веру, что им почему-то заинтересовалась другая группа, похоже, не связанная ни с синдикатом, ни с недоброжелателями из золотого рода. Весь последующий рабочий день – это вновь повторившаяся ситуация, хотя и не особо мешала ему, он как хороший целитель все-таки умел абстрагироваться, но все равно подсознательно не отпускала его. Потому уже вечером, вместо очередной тренировки, Он занялся собой, вернее, своим подсознанием и посылаемыми им сигналами. И потихоньку, помаленьку выяснил, что, скорее всего, его восприятие еще чуть-чуть подросло. И, кроме того, он, похоже, действительно перешел на чуть другой уровень. И это не было напрямую связано с конструктом древних. Вернее, освоение и понимание конструкта немного подтолкнуло его внутреннее состояние и заодно самоотношение к реальности. А дальше все оказалось уже достаточно просто и понятно. Во-первых, пришло четкое осознание и понимание, что ни он сам, ни его знания и возможности никак не угрожает и не мешает государственной системе, а самое главное, не могут тиражироваться. А это значит, что по-настоящему он спецслужбам и системе не интересен, не мешает и не создают угрозы. И все, что может происходить вокруг него – Это частная инициатива или просто эксцесс исполнителей на местах. Да даже Ника с ее возможностями и те же портальные переходы древних, безусловно, ценны, но стратегически никак не угрожает государственной системе, и потому не особо ее интересует, опять же из-за невозможности тиражирования и массового использования. Просто это очередные, пусть и достаточно ценные артефакты из того множества тайн и загадок, что остались о древних. И это он даже не сам пришел к таким выводам, а просто сумел задать правильный вопрос Нике. И она подтвердила, что подобные артефакты и знания точно имелись в наличии и доступе в достаточном количестве. А сейчас артефакты и знания наверняка хранятся в архивах, оставшихся от Империи. И кроме того, Ника сделала вывод, что об этом наверняка знают все, кому надо, и еще они, явно оценив перспективы, Просто спрятали это подальше, чтобы, как говорится, не возбуждать общественность. Ими так и власти, и ресурсов, и возможностей хватает. А это значит, что вся возня вокруг него – это частная, главная тайная инициатива и нездоровые амбиции отдельных, пусть достаточно влиятельных групп, которым мало имеющейся власти и влияния. Во-вторых, он уже принял для себя, что определился со стороной, ну или с фракцией также влиятельный и серьезный, и ему нет смысла особо скрываться. Все равно все спишут на поддержку фракции, тем более, что так оно и было на самом деле, причем уже не раз и не два. Хотя и кричать, и рассказывать о своих тайнах он вовсе не собирался. Но ну и в-третьих, возможности и перспективы воздействия капель на него. Сейчас он стал понимать, что серьезные люди, поддерживающие его, это явно как-то видели или как минимум чувствовали его потенциал. Потому и помогали и делали на него определенную ставку. А тайн и секретов у них наверняка и своих хватает. В-четвертых, возможно, он просто повзрослел, но сейчас пришло полное понимание и осознание того, что любые его действия никак не повлияют на планы и конечные цели и задачи посторонних людей и групп влияния. А значит… Надо в первую очередь опираться на свои интересы. Когда он осознал, а главное, принял все это, то решение пришло как бы само собой. И просто Ника по его просьбе удалила лишнее подключение к системе городского наблюдения. А по поводу связи она просто перекинула подключение на соседний канал. И он даже не стал узнавать, кого сейчас будут прослушивать неизвестные интересанты. Облегчить жизнь он им не собирался, так что пусть подгорает у исполнителей и их непосредственного начальства. Насколько он знал, коды периодетного доступа штучные и секретные, и выдаются строго под роспись и отчет. После этого он почувствовал некое удовлетворение от хорошо проделанной работы. А если интересанты продолжат упорствовать, решил тогда уже обратиться к Ларду Алексису. Тот явно лучше знает, кому нужно обратиться и что делать, чтобы не вмешивались в личные дела представителей фракций Гелиус. Столица. Бизнес-центр в старом городе. Лорд Хаим Гринберг, весьма серьезный и известный инвест инвестбанкир и, помимо этого, успешный частный инвестор, сидел вечером в своем огромном кабинете с несколько недовольным видом и ожидал посетителей. Как это было не странно, но даже его близкие и хорошие знакомые не верили, что он ведет дела и, надо признать, очень удачно ведет абсолютно в правовом поле. Хотя он всегда говорил об этом совершенно открыто, но ему почему-то не верили и все считали, что он точно использует какие-то скрытые от общественности ресурсы и разные схемы. Иначе как тогда объяснить его крайне успешный бизнес и огромные доходы? точно же не выдающимися аналитическими способностями, доскональным знанием рынка, умением прогнозировать, чутьем и феноменальной трудоспособностью. Вот и ожидаемые посетители наверняка надеялись на его неофициальные возможности. И прямо отказать в этот раз не получится. За них походотайствовали и попросили сделать все возможное, очень влиятельные люди, которым просто так не откажешь. И дело даже не в том, что род посетителей не особо серьезный, да и сама проблема и сумма сделки весьма незначительная для его уровня. Просто эти люди изначально пошли по неверному пути, решили сэкономить и собрать контрольный пакет холдинга собственными силами, явно без привлечения высокоуровневых специалистов, а в результате, естественно, получили закономерный результат. И сейчас явно надеяться, что он сумеет все переиграть, подключив неизвестный даже ему самому таинственный ресурс и возможности. Похоже, придется, как обычно, изображать участие и выводить все к тому, что его услуги и затраты на решение проблемы превысят любой возможный ожидаемый профит клиентов. Секретарь сообщила о приходе посетителей, и в кабинет вошли двое мужчин, у которых явно прослеживалось семейное сходство. Когда они заняли места, поздоровались и представились, Лэрд Хаим произнес, внешне показывая расположение. «Не будем тратить наше время, Лэрды, на вежливые разговоры. Давайте сразу перейдем к делу. Можно взглянуть на ваши выкладки». Проговорил Лэрд Хаим и, получив подготовленные бумаги, стал просматривать их, периодически что-то просматривая и, видимо, проверяя на экране монитора. «Я так понимаю, что с этим пакетом вы рассчитывали получить на один голос больше в Совете Директоров, чем ваши конкуренты», произнес Лард Хаим, когда изучил все бумаги и, получив утвердительный кивок, уточнил. «Уже известно, кто выкупил интересующий вас пакет». «Да, данные уже опубликовали. Лот выкупил некто Алекс Анберген, молодой парень, целитель с нового Ориона». Проговорил более старший посетитель. «За конкурентами мы присматривали, но мы опасаемся, что в игру мог вмешаться кто-то третий, прикрываясь этим парнем и решив погреть руки». «На это я могу вам сразу ответить, господа. Я знаю лорда Алекса. Он вряд ли позволил бы кому-то использовать себя как ширму». «Да, Лард Алекс занимается инвестициями и заодно достаточно рисковой игрой на бирже, но вот в участии подобных мутных схемах он точно не замечен», — проговорил уверенно Лэрд Хаим. А если же все же он сам начал было говорить более старший посетитель, но Лард Хаим первил его. «Мы можем бесконечно строить теории, господа», — проговорил Лард Хаим. «Как я уже говорил, я лично с ним знаком». Так что предлагаю просто позвонить ему, прояснить вопрос и от этого уже отталкиваться дальше. — А если он не захочет ответить прямо? — спросил более молодой посетитель, а более старший поморщился, взглянув на него. — Нас вполне устроит и это, — ответил ему спокойно лорд Хаим. По его реакции уже можно будет понять его планы и намерения. — Ну что, господа, я звоню ему? Лорд Хаим действительно краем глаза следил за успехами Алекса. Тот продолжал вполне успешно инвестировать, а еще и успевал торговать на бирже с помощью торговых роботов. Да, напрямую Лорд Хаим не мог видеть результатов сделок, но ему это и не нужно было. Итак понятно, что торговля ведется не в минус. Вряд ли кто-то будет месяц за месяцем просто бездумно и бессмысленно просаживать деньги. И вот Лорду Хаиму было интересно. Сам ли Алекс такой уникум? Или кто-то все же постоянно консультирует его? Алекс уже собирался отправиться на вечернюю тренировку, когда поступил неожиданный вызов. Не сразу, но он вспомнил вызывающего абонента, известного инвестбанкера из «желтой фракции», с которым он как-то познакомился на одном из столичных приемов. Вызов его, естественно, удивил. Он пока не видел точек соприкосновения, но не стал строить предположение а просто проследовал в кабинет и активировал экран. «Добрый вечер, лорд Алекс. Не отвлекаю вас», — проговорил появившийся на экране собеседник. «Добрый вечер, лорд Хаим. Все нормально, слушаю вас», — ответил ему Алекс. «Я сразу перейду к делу. Если вы не будете возражать, лорд Алекс, то нам хотелось бы переговорить о недавно приобретенном вами лоте». Проговорил Лэрд Хаим, обозначая свой интерес и заодно давая понять, что находится не один в кабинете. «Я не против, Лэрд Хаим. Дайте мне чуть-чуть времени, я загружу базу». Ответил ему Алекс, начавший наконец понимать, о чем идет речь, и заодно удивляясь, как быстро они отреагировали. Видимо, действительно что-то срочное и важное для них. «Все, я готов к разговору, Лэрд Хаим», — проговорил Алекс, когда данные появились на одном из экранов а рядом появилась дополнительная информация и заодно тезисы от Ники. «Нас интересует приобретенный вами пакет акций холдинга ДКВ. Есть смысл обсуждать этот вопрос?» Без всяких хождений вокруг да около спросил финансист. Впрочем, у Алекса было немного опыта в подобных переговорах. «Почему нет? В принципе, я приобретал этот пакет для себя, на будущее». По моим прогнозам, у этих акций неплохой потенциал роста в перспективе ближайших лет. Но я готов пойти лично вам навстречу, Лорд Хаим, и рассмотреть взаимовыгодные варианты. Проговорил Алекс, считывая с подготовленные тезисы, и сам того не подозревая, неплохо подыграв Лорду Хаиму. Ему, в общем-то, было даже выгоднее получить деньги сейчас, а не через 5 лет. Главное, чтобы предложенные условия устроили, но для этого у него есть некая. Он не знал, что у нее там происходило на бирже, но она точно разбиралась в этом больше, чем он. «Понял вас, лорд Алекс, и благодарю», — ответил собеседник. «Тогда я пока прощаюсь для проведения консультации и подготовки конкретного предложения. А позднее снова обязательно свяжусь с вами». «До свидания, лорд Хаим. Был рад вас услышать», — проговорил Алекс и отключился. «Ну вот, господа». Все стало на свои места. И пока все складывается весьма неплохо. Проговорил довольно Лард Хаим, поскольку выходило, что он действительно сможет уладить это навязчивое дело и даже не придется тратить много усилий и времени, поскольку для любого финансиста, в первую очередь, время – это деньги. Но он же явно теперь понимает, что мы заинтересованы в сделке и постарается выжать максимум. Несколько экспрессивно проговорил более молодой посетитель, а более старший снова поморщился. «Вы действительно не видите разницы, молодой человек?» Задал риторический вопрос собеседнику Лэрд Хаим и следом продолжил. «Изначально вам пришлось бы бороться с конкурентами на аукционе, где пришлось бы принимать решения моментально, находясь под давлением обстоятельств, находясь под стрессом и без возможности подумать. А главное, ваши конкуренты так же, как и вы, кровно заинтересованы в результате. Тогда, как для Лерда и Алекса, это всего лишь очередная удачная инвестиция. А у нас, с вами есть возможность подумать и найти приемлемый вариант. А самое главное, господа, можно будет договориться и сохранить сделку в тайне до самого совета директоров. Прошу прощения, Лорд Хаим, я просто не подумал в подобном ключе проговорил младший собеседник под хмурым взглядом своего родственника. «Вот для этого вы и обратились к профессионалу», проговорил Лорд Хаим. «Впрочем, все это лирика, господа. А чтобы не переплачивать и не тратить живые деньги, мне будет нужен список ваших свободных от обязательств активов, чтобы действительно заинтересовать Лорда Алекса». Чуть позже состоявшегося разговора, Алекс порадовался за себя, но вовсе не потому, что не придется ждать несколько лет, а уже в ближайшее время удастся выгодно продать пакет акций холдинга. Хотя это тоже было неплохо. Но он сейчас радовался, что некоторая нетерпеливость и тюйка его не подвели. Уже во время разговора с Лердом Хаимом, Ника начала срочно искать более подробную информацию по теме и сумела выяснить, что, оказывается, за контроль над этим самым холдингом борются два ранее дружественных рода, Если бы он отложил покупку лота, уповая на традицию проведения, вернее, не проведения первых торгов, то потом столкнулся бы с тем, что два этих рода загнали бы цену наверх, и он тогда наверняка остался бы без усадьбы. Поскольку для них холдинг приносит постоянную прибыль, а для него покупка – это только очередная афера. Да и без того. Покупка усадьбы не принесет прибыли, а как бы даже наоборот. Так что вряд ли бы он стал торговаться до упора. А то, что он принял решение практически в последнюю минуту, это просто удачная случайность. Ну, или, возможно, нет, как все порой странно переплетается. И еще, оказывается, вся его афера практически изначально висела на волоске. Причем самое неприятное, что до интересующее его усадьбы никому не было дела. Еще чуть позднее Ника сообщила ему, что был еще один вызов. И это, похоже, был звонок от конкурирующего рода. Но и мне повезло: у Алекса был самый быстрый и продвинутый в содружестве миров секретарь. Она с огромной скоростью обрабатывала все поступающие вызовы, не входящие в его контакты. И естественно блокировала 99% абонентов, которые получили стандартную фразу: Абонент не может ответить вам. Ваше сообщение вы можете отправить на почту. Почту, естественно, тоже просматривала только Ника. Иначе он потонул бы в звонках представителей фирм, выгодных предложениях, желающих получить консультацию и прочем. Милли ему действительно пришлось бы создавать секретариат. А так, нужные ему контакты всегда могли связаться с ним. При этом Ника контролировала все вызовы. А вдруг все же позвонит кто-то действительно важный. И при этом оттекало лишнее. Сегодня с обеда Алекс по плану собирался в аномальную зону. При этом он уже второй день чувствовал какое-то невнятное беспокойство. А с очередным своим изменением собственного восприятия он пока еще не научился его правильно трактовать и расшифровывать, а учебников и пособий по-прежнему не завезли. С одной стороны, прямой угрозы он вроде бы не ощущал. С другой стороны, беспокойство никуда не исчезло. Опять же, после блокировки слежки через камеры за ним и заодно прослушки, его оппоненты пока никак себя не проявляли. Так что он не стал откладывать этот выезд. Более того, где-то в самой глубине души он был даже не против какой-либо активизации недоброжелателей, особенно в аномальной зоне. Это тоже немного напрягало. Все же не стоило переоценивать свои возможности. Но выезд прошел совершенно обыденно и планово. Он выполнил очередные поручения в аномальной зоне, а остальное время посвятил тренировкам. В том числе досталось сегодня и искаженным тварям. А вот беспокойство по возвращению в усадьбу никуда не делось. Пришлось ему уже в который раз погружаться в себя. Других способов разобраться он пока не придумал. Исследование себя в результате принесло весьма неожиданный результат. Оказывается, беспокоила его та самая покупка усадьбы. Это просто подсознание подавало сигналы, что надо было все бросать и срочно нестись и исследовать свою покупку. Разобравшись и поняв свою проблему, он спокойно занялся привычными ежевечерними делами, а уже следующим утром пришел к логичному выводу, а почему бы и нет. В принципе, ничего не мешает ему в течение двух-трех недель завершить здесь, в Ганди, все свои дела и уже взятые обязательства, а после отправиться на Гелиос. Так что, приняв это решение, он тут же отправился в кабинет просмотреть и откорректировать рабочий график и заодно связаться с Лордом Михаэлем, капитаном Челнока, находящегося сейчас в коммерческом рейсе. Алекс поднялся по ступенькам выхода из подземного гаража. В одной руке он держал две большие коробки, перевязанные между собой шпагатом. Он неторопливо приблизился ко входу в дом. И в общем-то даже практически не удивился, когда увидел всю мохнатую банду, явно поджидавшую его у дверей. Молча открыв дверь, он дождался, пока они цепочкой проникнут внутрь. И также молча направился наверх, по-прежнему сопровождаемый кошками и котами. Их совместное шествие завершилось в его кабинете. Причем Серый сразу запрыгнул на подоконник и там разлегся, а остальная мохнатая банда рассредоточилась по кабинету. Алекс не стал их томить, скинул пиджак, взял в руки канцелярский нож и занялся распаковкой. А после на свет появились четыре переноски, точно такие же, как были у Серого. Он расставил их в рядок и так же молча взглянул на пушистую банду. Те, однако, не торопились подходить. Потом Муська подошла первой, все обнюхала и отошла в сторонку. Следом за ней процедуру повторили остальные. И что вы мне тут изображаете? Это самое лучшее и комфортные артефактные переноски во всем Содружестве Миров. Еще и стоит как чугунный мост. Вон, Серый вначале тоже нос воротил. А потом его оттуда даже колбасой не выманишь. Проговорил Алекс с пушистой банди. Серый, услышав про колбасу, открыл один глаз. Но поняв, что тревога ложная, снова закрыл. первое снова оказалась моська. Она повторно обнюхала все переноски и выбрала третью. Дальше все пошло как по накатанной. Котейки подходили по даму, снова обнюхивали и забирались в выбранную по непонятному ему критериям переноску, поскольку внешне они были одинаковыми. А после этого они также, не подавая голоса, дружно покинули кабинет, кроме Серого, который продолжил свой сон. Но Алекса больше интересовало не как они выбирали переноски, а как они вообще узнали об их покупке и предстоящей поездке. Он пока никому ничего не говорил в усадьбе о будущем путешествии. И даже серый не мог его подслушать, поскольку и с капитаном, и с мастером-артефактором он не разговаривал, а только переписывался. Но вряд ли ему удастся разгадать эту очередную загадку, доставшуюся Андре в них. Главная страница быстро загрузилась, и он увидел несколько сообщений от администрации. Его снова поздравляли и наградили очередным сетевым титулом. А все потому, что один из его последних роликов на канале уже набрал больше миллиарда просмотров. А уж сколько было комментариев, даже и не честь. Все дело было в том, что он выложил ролик про охоту на искаженную тварь восьмого уровня и заодно показал альфа-особь из девятого уровня. Естественно, ролик был обработан Никой. Но в его основе все равно лежали реальные натурные съемки. И естественно, и даже ожидаемо, большая часть зрителей в комментариях писала, что ролик полностью постановочный и был целиком сгенерирован нейросетью. Кроме того, снова появилась целая куча роликов с реакциями, где различные эксперты занимались его разоблачением. Абсурдности всей этой ситуации добавляло то, что совершенно точно большая часть комментаторов никогда не бывало в аномальных зонах. А оставшаяся часть комментаторов и заодно экспертов, если и бывали в аномальных зонах, то до восьмого и уж тем более девятого уровня добирались разве что в своих снах. Но свое веское мнение при этом они естественно имели и не стеснялись его высказывать общественности. Нет, наверняка ролик посмотрели и оценили те, кто действительно там бывал и даже охотился но вряд ли кто-то из них стал бы что-то комментировать и точно не стал бы заниматься разоблачениями и тем более выступать экспертами. Наверняка просто зафиксировали этот интересный факт для своей службы безопасности, постарались выяснить, кто автор канала, внесли в базы данных, и на этом, пожалуй, что и все. Но Алекса это все не особо волновало. Он и так уже ранее засветился, причем не раз. И даже в восьмом уровне, да и в том числе при продаже редких и эксклюзивных ингредиентов. Так что все, кому надо и кто в теме, и так знали или догадывались. Как наверняка уже некоторые знали, что он стал хранителем. Потому эта информация рано или поздно все равно бы разошлась. Только разве что чуть медленнее. А что касалось комментаторов и экспертов, ему было на это откровенно плевать. Он изначально догадывался, на что шел. Просто Нека предложила ему сделать вирусный и провокационный ролик, и он согласился на это без особых размышлений. Правда, они несколько ошиблись в своих прогнозах, предполагая гораздо более скромные охваты. Но это была полезная и приятная ошибка, поскольку хостинг исправно продолжал выплачивать ему немалые роялти за просмотры. Еще в моменте резко добавилось количество подписчиков, что уже повлияло на стоимость прямых рекламных контрактов. Так что пусть комментаторы и эксперты и дальше стараются, добавляя ему просмотра и популярность. Поздно вечером, вернее, уже фактически ночью, Алекс, вполне довольный и благодушный, возвращался со встречи с очередной своей подружкой. Привычкам он не изменял. Это была хостес одного из городских ресторанов. Но его расслабленность и благодушие мгновенно слетели, когда Ника сообщила ему о тихом нарушении защитного периметра усадьбы. И даже последующее сообщение Ники, что все под контролем, его не особо успокоило. Похоже, это прорезались и сделали очередной шаг его новые неизвестные пока оппоненты. Так что, добравшись до своей территории, он первым делом отправился по указываемому Нике маршруту, где его уже поджидали черныш и вся мохнатая банда. Вначале он ничего естественно не увидел. Но потом Ника примерно подсветила ему дополненной реальностью, Лежащий рядом с кустами мужской силуэт, Эликс сразу же коснулся его рукой и наложил на него дополнительный усыпляющий конструкт, а после, практически на ощупь, стал обыскивать его. А когда все же нашел нужный артефакт, также на ощупь быстро отключил его. Пригодились реальные знания этого устройства, когда они с Андреем проводили испытания на Афине. Теперь силуэт проявился и в реальности. Самый обычный на вид мужчина в темной обычной городской одежде. Посмотришь на такого, и через секунду уже забудешь. Ощущался он достаточно сильным одаренным, как минимум младшим магистром. Естественно, никаких документов, смартфонов или ключей от мобиля или квартиры при нем не было. Зато было несколько компактных устройств без опознавательных знаков, которые Ника опознала как устройство явно шпионского назначения. Все они были предназначены для прослушки, слежения и записей, Причем достаточно серьезные, защищенные и экранированные изделия, не поддающиеся сканированию и работающие в автономном режиме. И, видимо, отправляющие информацию одним разовым пакетом. Кто-то очень серьезно вложился и потратился, отправляя сюда этого наверняка высокоуровневого специалиста. Не повезло ему, похоже, только с кустами и в этот раз заодно не удалось отступить. И, судя по всему, сказалось то, что Алекс постоянно, практически каждый вечер, накачивал эти кусты своей энергией. Другого объяснения у него пока не было. Да, это было и неважно в данный момент. Сейчас надо было определяться, что делать дальше. Следуя собственным же недавним предположениям, это не могли быть спецслужбы. Он по-прежнему просто не мог представить, Чем был им настолько интересен? С другой стороны, у оппонентов явно был доступ к ресурсам спецслужб. На это прямо указывало использование кодов ранее. Но опять же, он пока совершенно не понимал и не представлял, чем мог привлечь уже неизвестных интересантов настолько. То, что он стал хранителем, вовсе уже не тайна и даже не великая редкость сама по себе. Конструктов и техник тоже было великое множество на всем пространстве Содружества Миров, и его текущие возможности не особо-то и выбивались из этого ряда. Это он заранее уточнил у Ники, и она подтвердила, что внешне все вполне соответствует имеющимся у различных серьезных родов и домов техникам и действий серьезных артефактов. Еще в качестве бреда можно было предположить, что это происки его конкурентов-блогеров. Насколько он знал из сети, Нравы там еще те, но все же не настолько же. Картинка опять не складывалась. Чего-то он явно снова не учитывал и пока не понимал. Он даже подумал было связаться с Лордом Алексисом или Лордом Максимилианом. Но святителей тем более отдавать даже за оплату уникальный артефакт, да и прочие специфические изделия, он пока не собирался. Тем более прямой опасности он по-прежнему не чувствовал. Так что не стал особо мудрить, я просто погрузил спящего человека в мобиль. Даже плеснул ему для внешней маскировки на одежду крепкого спиртного и отвез его в ближайший парк, где я оставил в кустах вне доступа камеры наблюдения. Он решил пока не мудрить и передать ход обратно на ту сторону. Ему критически не хватало информации. А судя по тому, насколько серьезно и не жалея средств подходили его оппоненты к подготовке, а Вряд ли имело смысл расспрашивать специалиста. Это точно сторонний дорогостоящий специалист-наемник, явно получивший анонимный заказ. И потому нет смысла тратить на него время. Наоборот, пусть ломает голову, что произошло. А если тот ударится в бега, то будет еще лучше, что, впрочем, маловероятное. Такие серьезные штучные артефакты кому попало, не доверяет. У специалиста наверняка была безупречная репутация до этого. И это он не знал заказчиков, а не они его. Глава десятая «Все, конечная остановка, выгружаемся», — проговорил Алекс, когда оказался в своей каюте на челноке. Из переносок по одной стали появляться усатые морды, а следом и все остальные. В чем был несомненный плюс, когда было нужно, его питомцы не доставляли никаких проблем и хлопот. Они не пугались, не убегали, не издавали звуков, не терялись и не требовали еды. А главное быстро приспосабливались к обстановке и налаживали коммуникацию. Вот и сейчас, осмотрев и обнюхав каюту, они собрались возле двери. Кто-то коротко мяукнул, и Алекс открыл дверь, выпуская их. Он нисколько не сомневался, что уже очень скоро они сами найдут общий язык с экипажем и после будут валяться, где попало и в самых неожиданных местах как он и планировал. Текущее обязательство удалось завершить за пару недель, а чуть позднее они отправились на Гелиус, когда лорд Михаэль завершил очередной коммерческий рейс. Ну, как коммерческий? Теоретически, конечно, так и было. Какая-то абсолютно обычная торговая компания зафрахтовала челнок, доставила на борт небольшой, но достаточно ценный и легальный груз, который был срочно и быстро доставлен и передан по накладным покупателю пройдя при этом все положенные таможенные процедуры. А то, что еще на орбитальной станции Нового Ориона в Трюме каким-то образом появились дополнительные пломбированные контейнеры, и позднее Челнок немного отклонился от маршрута и совершил незапланированную посадку, так это мелочи, не стоящие упоминания. В последний раз, когда они возвращались с Афины, во время очередных посиделок в кают-компании, Лерд Михаэль достаточно обтекаемо и очень иносказательно задал вопрос. По поводу блоков навигации и регистрации. Причем говорил он и формулировал так, что Алекс легко мог бы уйти от этой темы и просто привести разговор на другое. Но Алекс не стал уходить, поскольку, изучив биографию капитана и лучше познакомившись с ним, понял, что тот точно не станет заниматься чем-либо действительно неприемлемым и грязным. Так что просто предоставил ему личный частичный допуск и, возможно, задавать корректировку маршрута уже после его прохождения. Все дело в том, что установленный дополнительно регистрирующий блок был обязательным, опломбированным и закрытым модулем для гражданских судов. И потому, теоретически, команда никак не могла вмешаться в его работу. А вот пограничники и таможенники, а, соответственно, и спецслужбы на орбитальных станциях, могли получать доступ к этой информации при любых возникших подозрениях. Но эта команда не могла вмешаться. Для Астража с ее вычислительными мощностями и возможностями это была вовсе небольшая проблема. Она давно получила полный допуск к этому модулю. Им с капитаном разные там подозрения, и тем более их реальное подтверждение, были нисколько не нужны. К тому же Алекс вовсе не исключал, что в будущем и ему самому потребуется куда-то случайно и незаметно завернуть. И в результате этой их неофициальной и устной договоренности с капитаном дальнейшие доходы от последующих фрактов, естественно, существенно возросли. Так что при наличии некоторых давних связей капитана, возможно, что со временем им даже удастся окупить или существенно снизить затраты на содержание челнока. А еще они также обсудили, что капитан и его команда могли делать дополнительный гешефт, закупая некоторые товары уже на свои, поскольку почти всегда в трюме оставалось свободное место. А их суперкарго прекрасно разбирался в номенклатуре и ценах. И, кроме того, Алекс даже не сомневался, что за переброску некоторых специфических грузов команда и капитан имели не только официальную оплату от своих знакомых, иначе зачем им такой риск? Так что там дополнительный доход был весьма кстати. А главное, был достаточно актуален для Алекса на данном этапе, поскольку для покупки усадьбы, вернее, для выкупа всего лота, он выгреб практически все доступные средства на счетах. Нет, поступление средств о всех видов деятельности было достаточно постоянным, но он сам не заметил, как оброс немалыми, а главное, ежемесячными обязательствами. Платежи по кредитам, постоянный найм юридической компании, содержание усадьбы выплаты людям и прочее, и прочее. На все это требовались деньги, причем ежемесячно и постоянно. Даже Ника, хотя и не требовала зарплату, а наоборот, больше приносила. Но вычислительные мощности для ее нужд тоже стоили немало. А еще и ее игра на бирже. Все это он как-то раньше не особо учитывал и не вникал глубоко, поскольку все расчеты и бухгалтерию вела Ника. А сейчас... После ее сообщения о минимуме средств на счетах, он увидел, как крайне медленно пополняются счета. Вернее, пополнялись они быстро, но тут же средства постоянно списывались на очередные нужды. Пока ничего критичного и полный крах, и тем более банкротство ему не грозили. Но все равно чувствовал он себя как-то неуютной, беспривычной беспривычно подушкой безопасности. А в новые кредиты и займы лезть очень не хотелось. Теперь приходилось планировать и рассчитывать свои траты. Зато он начал понимать на собственном примере, что такое косовый разрыв. Доходы и немалые теоретически у него есть. Но сейчас их явно не хватало в моменте. Тем более не хватало на предстоящее обустройство новой усадьбы. Это был неприятный, но он вынужден был признать полезный опыт. Ему, как главе рода стоило уже думать, рассчитывать и планировать свои траты. Вдобавок, ко всему прочему, ожидаемая сделка с Лордом Хаимом оказалась безденежной. Тот действительно был матерым профессионалом и, видимо, уже разузнал по своим каналам и просчитал, что Алекс начал понемногу инвестировать в целительское направление и потому предложил на обмен пакет акций медицинского холдинга. И Алекс после оценки и подтверждения некой все же решил согласиться на эту сделку с прицелом на дальнейшую перспективу. Во-первых, это было его профильное направление. Во-вторых, у холдинга была неплохая отчетность, и он исправно выплачивал дивиденды. В-третьих, холдинг был многопрофильным и, помимо сети клиник, имел собственный исследовательский центр и несколько достаточно больших и связанных с целительской деятельностью направлений и производств. Но главным для Алекса оказалось то, что Холдинг в том числе занимался специализированным сетевым программным обеспечением для клиник. А еще его пакет акций был достаточным, чтобы ввести в совет директоров своего представителя. Он до этого периодически размышлял, с чего начать внедрение и продажу своей программы для целителей, при этом не тратить все свое время на маркетинг, поддержку и продажи, а главное — на продвижение в крайне консервативном целительском сообществе. И вот этот холдинг показался ему неплохим вариантом. Тем более он попадет туда не со стороны, а напрямую через совет директоров. Так что да, он согласился на эту сделку. А вот остальные нормальные акции, доставшиеся ему слотом, он поручил Нике продать. Гелиус. Столица. Очередной прием в особняке. Старый грандмастер жестким, болевым и при этом немного желчным лицом. С бокалом в руке неторопливо перемещался по большому залу. Здоровался со знакомыми, изредка-коротко переговаривал с некоторыми из них, и снова перемещался дальше, чтобы в какой-то момент якобы случайно натолкнуться на нужного ему человека из противодействующей фракции. В принципе, все и все понимали, но некоторое негласное правило все же внешне приходилось соблюдать. Старый грандмастер был матерым охотником, и в какой-то момент Четко вышел на свою жертву и даже подгадал так, чтобы поблизости никого не было. Он остро глянул на неподалеку неподалёку человека и получил в ответ практически такой же взгляд. Они были очень давно знакомы и даже как-то сталкивались в реальном боевом противоборстве. И хотя это и было очень давно, и тот конфликт завершился ничьей, но хорошими знакомыми и тем более друзьями им уже никогда не стать. И оба это прекрасно понимали. А все баталии давно перенесли под ковер и на совсем уже иной уровень. «Добрый вечер, Алексис», — проговорил скрипучим голосом собеседник и таким тоном, что добротой там точно не пахло. «И тебе добрый вечер, Серхио», — проговорил лэрд Алексис нейтральным и невзмутимым видом. «Не думал, что до такого доживу», — проговорил собеседник, когда их прикрыл мощный полог тишины. «Но...» «Вынужден к тебе обратиться по поводу приема у вашего парня-целителя». «Ты же знаешь, Серхио, что помогать тебе в этом будет политически неправильно». Внешне жестко усмехнулся в ответ Лерд Алексис. «Но кое-что я тебе все же скажу. Лэрд Алекс на удивление разумный и здравомыслящий молодой человек. Один из твоих внуков с ним лично знаком. А еще лэрд Алекс в ближайшее время...» Должен появиться в столице. И еще кое-что подскажу. Он коллекционирует артефакты древних. И это не что-то ультимативное или нерекомендуемое к хранению. А как бы наоборот. Все странное и непонятное. Что вроде бы и ценно, и потом выбросить жалко, но и что делать с этим непонятно. Благодарю за совет, Алексис. Проговорил собеседник и отправился дальше по залу. Опять же, все все поняли, но внешние приличия были соблюдены. Космический курьер Астра. Неизвестное космическое пространство. Вечером, как и заведено, проходили их очередные посиделки в кают-компании. Совсем немного алкоголя и неторопливая беседа о делах. Ну и почем разном. Мохнатая банды каким-то образом поделила помещение на челноке и в кают-компании спала на диване только рыжая муська, где остальные Алекс не знал, да и не особо интересовался. Разве что Серова мельком видел спящим в рубке управления. Лэрд Михаэль рассказывал об одном из дальних рейдов, но неожиданно замер и тут же взял в руки корабельный планшет. Что-то не так, Лэрд Михаэль? Поинтересовался Алекс. Пока непонятно, Лэрд Алекс. Просто на пределе дальности обнаружения появился неизвестный корабль ответил ему капитан, продолжая внимательно изучать информацию на планшете. Одним из бонусов посещения закрытой верфи конгломерата было то, что им, по случаю, продали и установили старую списанную, но при этом вполне исправную систему дальнего обнаружения. Систему, устанавливаемую на космических военных судах дальней разведки и исследования космоса. И сейчас у Астры дальность обнаружения была больше в три раза, чем у обычных кораблей. Энергии она потребляла очень немало, но после установки новых мощных накопителей с этим у них не было проблем. Как правило, гражданские корабли, да и большинство военных, перемещались по гигантским коридорам, естественно, привязанным к планетам, орбитальным станциям и ретрансляторам космической связи. Но Астра, чтобы дополнительно сэкономить время и деньги, часто перемещалась вне этих коридоров, и как бы напрямую срезая углы, повороты и отклонения. Естественно, перемещалось на свой страх и риск. Так что здесь им могли встретиться только патрульные военные корабли, такие же авантюристы, как они, ну, или пираты-катарбандисты. Искусственный интеллект уже частично обработал поступившую информацию. Размеры корабля примерно совпадают с патрульными корветами республики. Но это пока ни о чем не говорит. Да, груз у нас легальный и не особо ценный. И по идее мы ни властям, ни пиратам не должны быть интересны. Но при этом, пока все выглядит так, словно они двигаются к нам на перехват. Проговорил лорд Михаэль. Поэтому стоит предпринять некоторые меры собственной безопасности. Так что вынужден вас покинуть, лорд Алекс, и проследовать ходовую рубку. «Буду держать вас в курсе». Алекс тоже не стал задерживаться и отправился в свою каюту. А что касалось текущей тактической информации, то с этим у него как раз не было проблем. Астра, которая — дочерний искусственный интеллект, выводила ему информацию на боковые экраны, и он уже видел курсы кораблей, расстояние, время и прочие характеристики заодно видел и слышал рубку управления, где как раз капитан вполне официально сообщил, что принимает командование на себе, а первый помощник сообщил, что передает. «Мы находимся в неохраняемых маршрутов и вне доступа космической связи. Принимаю решение об уклонении от встречи с неизвестным судном и взятию курса к ближайшему ретранслятору», — четко и уверенно проговорил капитан, явно для записи, а потом обратился к корабельному искусственному интеллекту. «Астра, рассчитай маневр уклонения и ухода от неизвестного судна. А также приложи новый курс к ближайшему ретранслятору. Скорость сохраняй крейсерскую. Запрос принят. Выполняется. 30, 29, 28. Прозвучал мелодичный голос искусственного интеллекта, и начался отсчет. Алекс зашел в каюту, и поступающая информация стала отображаться на большом настенном мониторе. Он отправился к креслу и увидел там спящую рыжую муську. Пожав недоуменно плечами, он аккуратно переложил ее на кровать и, запустив в кофемашину, занял кресло перед экраном. «Приступить к выполнению маневра и смене курса!» — проговорил капитан в рубке, когда Астра сообщила о готовности. «Капитан!» — обратился к нему чуть напряженный первый помощник. «Они ускоряются. Похоже, что тоже имеют дальние обнаружения и засекли наш маневр». «Да, вижу». Проговорил совершенно спокойно внешний капитан. «Астра, увеличивай скорость на 10% выше крейсерской». «Принято, капитан. Выполняется», — произнесла Астра. «Астра, увеличивай скорость еще на 10%», — проговорил капитан еще через какое-то время, уже чуть более напряженным голосом. «Принято, капитан. Выполняется», — произнесла бесстрастно Астра. «Астра!» Увеличивая скорость до максимума», — произнес капитан еще через какое-то время. «Принято, капитан. Выполняется», Выполняется. — ответила Астра. Алекс наблюдал ситуацию и характеристики на экране. Челнок как раз завершал маневр, а по сути, практически разворот и смену эшелона. И естественно, из-за этих маневров неизвестный корабль оказался за это время ближе к ним, но это пока несколько абстрактный видят точек на экранах радара. А потом, на одном из боковых экранов, появилось срочное сообщение Астры по закрытой личной сети. «Внимание! Нестандартная критическая ситуация. Скорость неизвестного корабля выше нашего штатного максимума на 10%. Осталось 36 минут до попадания в зону действия главного калибра преследователя. Действую согласно протоколу». «Принято решение увеличить скорость на 15%. Показания приборов и их фиксация остаются прежними», сообщила ему Астр по их лично закрытой внутренней сети. После проведения полетных испытаний, Алекс, посовещавшись с Никой, зафиксировал максимальную скорость челнока на уровне самых быстрых частных яхт и военных курьеров, чтобы не привлекать повышенного нездорового внимания. В действительности же скорость челнока могла быть и выше. А после они все же уже совместно с Астрой составили на всякий случай специальный протокол для возможных критических ситуаций. Согласно протоколу, Астра для обеспечения безопасности могла самостоятельно по необходимости увеличивать и держать скорость чуть выше преследователей, а в особо критических случаях, естественно, ускоряться до реального максимума. Тогда, как все показания приборов оставались на прежнем штатном максимуме, Кто же знал, что это потребуется так скоро, а главное, ему было непонятно, что за монстр их преследует. «Принял, Астра!» – проговорил слух Алекс, и затем обратился уже к Нике. «Но как такое возможно, Ника? Мы же выставляли максимальную скорость!» «Предположительно, нас преследует экспериментальный военный корвет серии Баракуда. новейшая разработка республики, проходящая сейчас ходовые испытания». Точные характеристики не афишируются, но из того, что уже известно, имеется дальнее обнаружение, более мощное вооружение, связь и экспериментальный двигатель. По непроверенным данным, корвет может ускоряться выше текущего доступного максимума. Но было у них и существенное ограничение. После нескольких таких ускорений двигатель идет под полную замену, что крайне нерационально и очень дорого. Сообщила ему неко, хранящая в памяти уйму различной информации. То есть это, скорее всего, могут быть военно-космические силы Республики?» Задал, в общем-то, очевидный вопрос Алекс, размышляя и чувствуя, что у него что-то не сходится. «Предположительно, Предположительно так. Но по имеющимся, имеющимся данным, дальность прямой, прямой связи у них тоже выше стандартной, и мы были в зоне доступа по связи, по связи у них. Однако они, по неизвестной причине, не пытались выйти на связь и не и предложили нам лечь в дрейф. Все же ответила Ника, и даже практически по существу, а у него после этого стала складываться картинка. «Согласен. На штатные и строго регламентированные действия военных, вернее сказать, на действия флотских патрулей в подобных ситуациях, это очень непохоже», — мысленно произнес Алекс. «Так что если это даже и флотские, то пусть тренируются на других». Корабли неслись в космическом вакууме с огромной скоростью, но на экранах радаров это были лишь две точки, при этом почти не двигающиеся. И лишь показатели сбоку все время менялись. Они же бесстрастно отображали, что расстояние между кораблями очень медленно и постепенно, но увеличивалось. А Алекс напряженно размышлял по этому поводу. В самом начале он предполагал что это случайная или даже, может быть, и не случайная встреча с вольными торговцами, и что не исключено, возможно, даже нанятыми в темную коллегами Лерда Михаэля. Но после разъяснения Ники от этой версии пришлось отказаться, и в сухом остатке оказались только новые неизвестные интересанты. Но даже для них это было как-то слишком уж круто, хотя... Некоторое время прозмыслив, он понял, что не совсем прав поскольку рассуждается со своей точки зрения и не совсем верно исходит из того, что флотские поступают строго по закону. А вот если посмотреть на это чуть более абстрактно и со стороны, то получается не так уж сложно все это организовать. Потому как по всему выходило, что патрульные корабли, находящиеся в свободном поиске, практически постоянно перемещаются в диком космосе. При этом их там никто особо не контролирует со стороны. И что там на самом деле может происходить, знают только они сами. Так что, по сути, его новым недоброжелателям всего лишь нужно было иметь своего доверенного капитана, как раз случайно проводящего ходовые испытания нового корвета вне постоянных маршрутов. И даже особо выдумывать, изобретать и скрывать ничего не нужно. Просто якобы поступила непроверенная оперативная информация о подозрительном корабле опасных радикалов, или контрабандистов. Но самым главным и крайне неприятным для себя выводом, который он сделал в результате своего мозгового штурма, было то, что его новые недоброжелатели, хотя и продолжали действовать тайны, похоже, решили перейти к следующей фазе, и от наблюдения и сбора информации пришли к более радикальным и жестким действиям. И это уже все следовало обязательно учитывать и быть более внимательным поскольку в средствах, возможностях и влиянии они явно были не стеснены, а еще до сих пор оставались неизвестными ему. За всеми этими размышлениями он не сразу заметил, что тактическая ситуация немного изменилась, но Астра ровным мелодичным голосом сообщила ему, что преследователь стал сбрасывать скорость, поскольку тот уже понял, что не сможет догнать челнок, а ресурс его двигателя ограничен. И через какое-то время корвет и вовсе пропал с радаров. А чуть позднее Астра, по команде капитана, снова перешла на крейсерскую скорость. Но был и свой небольшой плюс во всей этой ситуации. Вряд ли капитан корвета будет сообщать начальству, что Астра летает быстрее новейших республиканских корветов. Скорее всего, он сообщит об этом только кураторам. Но опять же, как Алекс уже несколько раньше пришел к выводу, Эти сведения никак не повлияют на дальнейшие планы его недоброжелателей. Разве что гоняться по космосу за ним больше не будут, что уже неплохо. Космический курьер Астра. Капитанский мостик. Чуть ранее. Лэрд Михаэль, находясь на капитанском мостике, постоянно отслеживал и анализировал ситуацию. И пока все, по крайней мере, внешне было вполне приемлемо. Они двигались максимальной скоростью, а преследующий их неизвестный корабль постепенно отставал. И вроде бы все было нормально, но он всем своим нутром старого космического «Волка» чувствовал, что явно что-то идет не так. Порода своей нынешней не совсем официальная деятельность и при этом имея нужное знакомство, он имел доступ к информации о последних разработках военно-космических сил Республики. Астра тоже выдавала ему широкую гамму технической и тактической информации на зависть другим капитанам. И по всем данным выходило, что их мог сейчас преследовать только новейший экспериментальный корвет серии Баракуда. По слухам, как раз проходивший сейчас ходовые испытания, и теоретически он вроде как вполне мог догнать их. А вот дальше и начинались всякие странности. Во-первых, корвет, если это был он, так и не вышел на связь. Хотя, когда они выполняли маневр, да и чуть позднее, явно мог и даже должен был это сделать. Во-вторых, в какой-то момент капитан интуитивно почувствовал, что преследователь действительно догоняет их, хотя показания приборов этому вроде не соответствовали. Затем он опять же чисто интуитивно почувствовал, что астра еще ускорилась и теперь уже явно выше своего максимума. А преследователь начал постепенно и совсем понемногу отставать, а это явно не соответствовало ТТХ, как корвета, так и челнока, но при этом было. Так они и мчались какое-то время в пустоте и темноте космоса. Преследователь так и не вышел на связь, а потом и вовсе сбросил скорость, а немного позднее исчез радаров. И вот вроде бы все удачно закончилось, но опыт, как говорится, не пропьешь. Он чувствовал что-то точно не так с этой самой Баракудой. И, возможно, это кому-то не давало покоя, их новое направление деятельности, но ну и заодно мешало Астра. А еще что-то явно не так с самой Астрой, ее искусственным интеллектом, программным обеспечением и устройствами древних. С другой стороны, по большему счету, его все устраивало. Как говорится, не знаешь, не расскажешь, ни менталисту, никому еще. Возможно, что и были какие-то неучтенные особенности экспериментального челнока. Но это всего лишь его домыслы и догадки. А показания приборов, которые четко фиксируются различными регистраторами, это реальные и проверяемые факты. От этого и нужно отталкиваться. А тайн и секретов ему и своих хватает. А что касается рисков, он знал, на что шел. Не знал он этого, когда, будучи молодым зеленым капитаном, подписывал свой первый контракт, но с тех пор прошло уже очень много времени. Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. «Добрый вечер, лэрд Анджей. Проговорил мужчина среднего возраста в дорогом костюме, сейчас явно испытывавший некоторую внутреннюю неуверенность, что было не мудрено. Пришел он вовсе не похвалиться успехами, а как бы совсем наоборот. «Добрый, добрый Витальд, проходи, присаживайся рассказывай, чем пожаловал». Привычно прикрывая тяжелую ауру Грандмастера, ответил хозяин кабинета, и от него явно не ускользнуло некоторое напряжение собеседника. «Желаешь чай, кофе или, может, коньяку?» «Спасибо, ничего не нужно, Лертанджей». «Я, если позволите, сразу перейду к делу». Проговорил посетитель, задавливая нервозность. «Хотелось бы обсудить текущее положение дел по фигуранту, хранителю с нового Ориона». «И что там с ним? Вроде бы план действий, ресурсы и прочее. Мы согласовали?» Спросил хозяин кабинета. «Все так, лэрд Анджей. И мы действовали строго по утвержденному плану, но вот эффективность действий...» «Результаты?» «Похоже, мы не учли...» Начал быстро говорить собеседник. «Не торопитесь, Витальд, и давай все детально и по порядку». Проговорил хозяин кабинета. «Понял вас, лэрт Анджей. Во-первых, коды приоритетного доступа не сработали, вернее, дали сбой. И в результате нам не удалось подключиться к системам связи и наблюдения. Наши аналитики утверждают, что, скорее всего, у наших коллег имеются... Неизвестные способы противодействия системе Фантом», — произнес собеседник, а хозяин кабинета чуть нахмурился. А, «Вот как? Это неприятно. Надо будет отдать этот вопрос на проработку», — проговорил задумчиво хозяин кабинета. «Значит, он все же более тесно взаимодействует с нашими оппонентами. Что дальше?» «Во-вторых...» «Нам не удалось установить спецоборудование в усадьбе фигуранта. Кроме того, было утеряно изделие класса А из закрытого списка». Проговорил собеседник и снова внутренне сжался. «Как это произошло?» Резко проговорил хозяин кабинета, и его аура всколыхнулась, а собеседник явственно поморщился. Буквально совсем недавно поступили непроверенные сведения, что из анклава с Афины стали поставлять некоторым родам Измененные еще древними растениями, обеспечивающие особую защиту. И как раз усадьбу фигуранта охраняют специалисты из Анклава. Кроме того, позднее удалось установить, что после их найма как раз и появились новые живые изгороди, причем в обеих его усадьбах. Другой версии объяснения у аналитиков пока нет. Быстро произнес собеседник. «Да, я в курсе этих слухов». Вернее, получается, что и уже вовсе не слухов. Опять эти древолюбы вылезли. С еще более хмурым видом проговорил хозяин кабинета и добавил. Что-то еще? Да, Лерт Анджей. Буквально совсем недавно поступила информация. В общем, новейший корвет Баракода не смог догнать их челнок. Хотя, судя по известным характеристикам, должен был догнать. Произнес собеседник, вываливая последнюю на сегодня неприятную новость. «Что говорят наши аналитики?» Спросил уже более спокойно хозяин кабинета. «Они сделали предварительные выводы, что это уже предположительно проект конгломерата и поддерживающих его структур. Челнок постоянно выполняет сторонние коммерческие рейсы», ответил ему собеседник. Хозяин кабинета надолго задумался. Как-то слишком уж много неудач вокруг этого молодого хранителя. Но он пока что не ощущал, что это оппоненты работают против них. Был у него такой скрытый навык или, возможно, дар, а он в этом так и не разобрался, и которым он, к своему сожалению, не мог управлять. Но, тем не менее, он мог периодически ощущать, что туча сгущается вокруг него. Ничего внятного и определенного. Но ему и этого хватало и не раз выручало. И именно этот скрытый навык, в том числе, помог ему подняться так высоко. Кроме того, в этот раз он уже намеренно вовлекался в этот ставший вдруг интересным и важным проект и намеренно участвовал в планировании и согласовании больше обычного, как раз для того, чтобы задействовать свой навык. Но, с другой стороны, сбои и неудачи все же имеются в наличии и, более того, следуют одна за другой, а это значит, что хранитель все же находится в сфере самых активных интересов их оппонентов. По всему получается, что это все независимые и не связанные друг с другом проекты, никак не направленные против них. Но, тем не менее, внешнюю безопасность и защиту подопечного они обеспечивают. Другого варианта хозяин кабинета пока что не видел. И в целом такое вполне могло быть. У их оппонентов также не было единой вертикальной структуры и иерархии. И часто одни группы даже не подозревали, что делают другие. «Пожалуй, действительно, стоит пока приостановить и скорректировать наши планы». Наконец заговорил хозяин кабинета, а его собеседник тайком облегченно выдохнул. «Он же сейчас направляется на Гелиус, в столицу?» «Да, лорд такие так и есть», — ответил собеседник. «Вот». Заодно и попробуем узнать, с кем из своих кураторов он напрямую работает. Проговорил хозяин кабинета и чуть поморщился. Да, кстати, Витальд, оставь мне все выкладки по реализации плана и выводы аналитиков. Переговорю по этому поводу с другими кураторами. Хорошо, Лартанджей. Проговорил собеседник и тут же передал ему несколько листов с текстом. К немалому неудовольствию хозяина кабинета. Его излишнее вовлечение для активации навыка теперь уже сработало против него самого. В результате это стал как бы его проект по умолчанию, и теперь уже ему самому придется объясняться перед другими кураторами. Но если все срастется с аномальной зоной и наместником, то оно того стоит, и все окупится старицей. Глава 11. Гелиус, столица. Усадьба Алекса Анбергена. «Что, Алекс, ты теперь везде будешь хватить с собой своих кошек?» Проговорился с ехидной усмешкой Кристофер. При этом он продолжал поглаживать лежащую у него на коленях и громко мурчащую мурку. Вторая кошка устроилась на коленях у Асаши и тоже мурчала. А вот их братья отсутствовали. Они почти сразу ушли куда-то с Серым. «А почему бы и нет?» с вполне серьезным видом ответил ему Алекс, не подаваясь на провокацию. «Имею такую возможность. Не просто так же я купил челнок. Но вообще-то я собираюсь потом отправиться на Афину. Как говорит леди Анастасия, надо поддерживать чистоту породы». Кстати, по поводу леди Анастасии, а вернее, ее внучки Анны, сразу переключился на другую тему Кристофер. «Ты что-то знаешь по этому поводу, Алекс?» «А что я должен знать? Я же буквально только что с нового Ориона». Сразу прикинулся валенком Алекс. «Да, все говорят, что она как-то неожиданно резко похорошела. Причем без явного серьезного целительского вмешательства во внешность». Продолжил Кристофер всю ту же тему. «Сама она упорно молчит, а ее подруги и знакомые просто шипят от зависти и злости, как растяженные змеи». «Кристофер, с каких пор тебя стали интересовать подобные темы?» Вмешался в беседу о Саше, а потом добавил с не менее ехидной усмешкой. «Мы чего-то не знаем о тебе». «Да это все моя сестра», — проговорил в ответ со вздохом Кристофер. Ей, когда что-то нужно, она на редкость упорная. Упросила отца, он подключил нашу службу безопасности, и они выяснили, что Анна была на Новом Орионе и посещала там одну клинику. А дальше уже несложно сложить два плюс два. «И теперь она меня шантажирует, Алекс?» хорошо, убедил». Усмехнулся уже Алекс. «Дай ей мой номер. Пусть позвонит мне завтра, и мы договоримся о приеме. Но попрошу вас дальше не распространяться об этом. И сестру свою предупреди, Кристофер. Не то чтобы это большая тайна, просто... Я не собираюсь сидеть тут все время и заниматься только этим». «Неправильно это», — с самым серьезным видом проговорил о Саше. Ничего вы не понимаете в создании ценности и маркетинге. Алекс, ты лучше сразу отодвигай приемно попозже и ставь не самое удобное время. А ты, Кристофер, сообщи сестре, что бился как тигр и с трудом вырвал единственное окно в расписании крайне занятого целителя. А ты а Саши. Впрочем, я тебе это уже говорил как-то. Проговорил с одобрением Кристофер. Ну, а ты, безусловно, прав. Давай таки поступим. «Хорошо, Кристофер. Сейчас, тогда сразу подберу день и время в графике». Ответил ему Алекс и взял в руки планшет, где Ника уже подсветила все свободные окна, поскольку клиентов на другие процедуры уже хватало. «Да, Алекс, чуть не забыл спросить. На сестру от отвлекся», произнес Кристофер, когда они определились с датой и временем приема. «Ты что-то знаешь о каких-то там особо хитрых и ценных растениях или кустах из анклава?» После этой фразы Асаша явственно прыснул и прикрыл рот рукой, явно сдерживая смех. «И ничего смешного, Саша! Это действительно важный вопрос, который сейчас интересует многих серьезных людей в столице!» произнес недовольным голосом Кристофер. «Да я и не спорю, Кристофер!» ответил ему Асаши все еще улыбаясь. «А тебе не приходило в голову, что и здесь у Оликса, и на Новом Орионе?» «Мы каждый раз собираемся на лужайке в плотном окружении кустов». А Саши, конечно же, не знал точно об особых и недавно открытых свойствах кустов. Просто как-то раз, в отсутствие рядом Алекса, он совершенно машинально и вовсе не намеренно попытался отломить веточку анжовой от изгороди. И тогда ощущения ему крайне не понравились. А анализировать и сопоставлять он умел. И когда появились все эти слухи, то быстро сложил одно с другим. «Ты хочешь сказать, что это и есть?» Удивленно проговорил Кристофер, оглядываясь, и сразу непроизвольно протянул руку к живой изгороди. «Не стоит этого делать, Кристофер», — проговорил Алекс с приятелю. «Единственное, что могу сказать...» «Да, это весьма и весьма полезные кусты в некоторых отдельных специфических случаях. И да, это реально работает, я проверял. А все остальное пусть ваши обсуждают с представителями Анклава». «Насколько я знаю, у Гилфордов и Накатомии нет с ними каких-то особых противоречий». «Понял тебя, Алекс, и спасибо. Я передам отцу». Проговорил Кристофер еще раз, оглядывая обычные с виду кусты. А Саша тоже глубокомысленно кивнул, усваивая информацию. «Кстати, господа…» – к. произнес следом Алекс, обрывая начало фразы. «Сегодня я встречался с юристами из и партнеры». Они, как вы помните, еще и занимаются реализацией и контролем моих личных проектов по строительству дата-центров. Это все недешево обходится. Сами понимаете, приходится переплачивать. А Саша и его команду я не могу привлекать. Так вот, юристы сообщили мне, что примерно через месяц объекты уже будут готовы к вводу. И мне нужно определиться, вводить их в эксплуатацию или все же подождать окончания общего запрета. А зачем тебе ждать?» – проговорил Кристофер. «Как ты сам выразился, это же твои личные проекты. Дело в том, что наши друзья и коллеги наверняка это отслеживают и наверняка попробуют опротестовать этот вот в суде. Одно дело, пока я строю для собственных нужд, а совсем другое, запуская в коммерческую эксплуатацию. Предварительно я переговорил с юристами. Мы, конечно же, сможем затянуть суд практически до самого окончания запрета». Но в случае проигрыша, что вовсе не исключено, поскольку все и все понимают, судебные издержки съедят возможные доходы от запуска проектов. Проговорил задумчиво Алекс. Все эти хитросплетения и бюрократии он не очень-то любил. «А зачем тогда запускать?» – проговорил Кристофер, быстро меняя свою позицию. «Если прибыли не будет». «Зато объекты начнут работать, и уже начнут появляться постоянные клиенты», – проговорил Асаши. Потому Алекс и спрашивает. «Тогда я за то, чтобы запустить их в работу». После некоторого раздумья проговорил Кристофер. «Со своими я переговорю, чтобы наши друзья снова не подключили административный ресурс. Пусть будет, как ее честная состязательность сторон в суде». «Я тоже за запуск». Совсем кратко резюмировал о Саше. Как бы Алекс и не хотел бы ускорить некоторое событие, но понимал, что слишком уж проявлять прямую и явную заинтересованность вовсе не стоило. Юристы запросили несколько дней на оформление документов по усадьбе и улаживанию всех формальностей, и он не стал их торопить. Второй веской причиной было то, что у него пока элементарное не было свободных финансов. Усадьба же наверняка потребует вложений, причем достаточно существенных. А очередные квартальные дивиденды поступят только через пару недель. Вот и приходилось дополнительно не торопиться. Но через пару дней, когда его местный поверенный из Акерман и партнёры сообщил ему, что все документы оформлены и уже можно выехать и принять усадьбу по месту, откладывать приемку он, естественно, не стал. Единственное, от сопровождения юристов Алекс отказался, поскольку усадьба ему все равно была нужна в любом случае и что-то оспаривать и тем более судиться с прежними собственниками он не собирался. Наоборот, ему нужна была тишина. Потому просто перетряс и раскидал свой график приемов и освободил уже следующий день. Выехать на осмотр он собрался с самого утра, и пока только на первый самый общий осмотр. Сейчас главными для него на этом этапе были общие, в том числе подсознательные впечатления поскольку он искал не только, возможно, схрон, которого могло и не быть, или он мог быть пустым, что вовсе не исключено, но заодно и выбирал возможную будущую загородную усадьбу для проживания. А в этом деле подсознательные впечатления были очень важны, по крайней мере, лично для него. До этого он намеренно не выезжал к усадьбе, хотя, естественно, примерно знал, где она расположена. А уже утром, когда он вышел из дома, то сразу же увидел, что возле спуска в подземный гараж их черношом поджидала вся мохнатая банда. Изначально он брать их с собой не планировал, но молча раскрыл двери, и все они дружно проследовали к мобилю, а он посчитал это даже неким добрым знаком. Сам выезд из города и общее направление ему в целом понравились. Загородная дорога тоже производила хорошее впечатление, широкое и в идеальном состоянии. Обочины, кюветы и примыкающий лес тоже были приличными и чистыми. Чувствовалось, что за ними явно ухаживают и следят. Опять же, в целом ничего не вызывало отторжения и подсознательного неприятия. На в поселок никаких проблем не возникло. Не пришлось связываться с юристами. Махрана была вежливо и корректна. Даже складывалось подсознательное впечатление, словно его ждали. Но никакой опасности он не чувствовал. Наоборот веяло каким-то даже таким монументальным спокойствием и безопасностью. С первых же метров стало понятно, что этот поселок тоже очень старый и даже древний. Возможно, немало уже того, где проживал Лард Виктор, хотя и не такой пафосный. Что было еще одним косвенным подтверждением, что его предположения по поводу старого схрона не беспочвенные. Старинная брусчатка улиц, вековые деревья, кованные ограды и ворота с гербами – все здесь дышало стариной и нравилось ему. Затем, уже ближе к цели поездки, началась территория какой-то просто огромной усадьбы с высокой оградой из дикого и камня. Въезд в эту усадьбу напоминал какой-то старинный и неприветливый северный замок, тоже сложенный из мощных гранитных глыб. И даже с дороги Эликс почувствовал отголоски какой-то очень старой магии. Наконец, мощная каменная ограда закончилась, и показалась теперь уже его усадьба. Совсем небольшая на фоне соседней, но это только на фоне, как он догадывался. Уже кованая ограда и ворота, тоже большие старые деревья и строение в глубине. Чувствовалась общая неухоженность и даже некая заброшенность. Но опять же, в целом, ему пока нравилось то, что он видит. А еще как-то чувствовалось, что усадьба действительно старинная. Похоже, не моложе самого поселка. Мобиль неподвижно замер на подъездной площадке перед воротами, и Алекс открыл двери. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсенов. В кабинете главы рода напротив огромного монитора со множеством небольших экранов по краям, в удобных креслах расположились два явно пожилых, но вовсе не немощных мужчины, а их суровыми и жесткими, словно бы высечными из камня лицами, Можно было легко напугать любых хулиганов в окраинных криминальных районах столицы. Но даже без этого мощная, тяжелая авра двух старых боевых градмастеров говорили сами за себя. Охрана предупредил, чтоб не было как обычно, и не спугнули нам молодого целителя», — проговорил немного сварливым голосом глава рода. «Предупредил, пропустят без всяких вопросов. И наших пока убрал, чтобы не светили своими рожами». Ответил ему двоюродный брат и заодно глава службы безопасности рода. «Это правильно, Сигурд. Хороший целитель в соседях лишним не будет. А то опять получится, как в прошлый раз. Немного не уследили, и в результате усадьбу выкупили какие-то шаромыжники». Все так же ворщливо проговорил глава рода. Как раз в тот момент, когда у въезда в поселок остановился Майбах последней модели, и к нему сразу вышел старший смена охраны. В этот раз предельно вежливы. «Похоже, неплохо у него дела идут, и связи имеются. Это же, как я понимаю, тот самый Майбах из последней эксклюзивной серии, на которой сейчас очередь на полгода вперед, даже несмотря на просто дикую цену», произнес глава рода. «И да, и нет. Просто вначале дом Черного леса индивидуально переделал этот мобиль для него. А уже потом Майбах договорился с домом на выпуск эксклюзивной серии. Ответил ему собеседник, и, хорошо зная характер главы, сразу продолжил дальше. Насколько я выяснил, он вылечил от какой-то крайне редкой болезни наследника одного из главных родов дома. И теперь они даже друзья. Кроме того, удалось выяснить, что сотрудничество вполне себе взаимовыгодное получилось. Он вроде как неправильный целитель, увлекается артефактами древних, а еще охотой в аномальной зоне. Потому заказывают всякие нестандарты и разное прочее странное под себя. А специалисты и гении дома в результате этих экспериментов получают эксклюзив. Получается эдакий взгляд совсем другой точки зрения. Я же говорю, хороший целитель. Ну и, судя по твоим словам, нас не должен испугаться. Проговорил глава рода. Пока они разговаривали, мобиль на центральном экране. Проехал по улицам поселка и замер возле ворот усадьбы. Дверь открылась, и из мобили первой появилась рыжая кошка и сразу устремилась к воротам. Следом еще одна. Следом... Кошки. Крайне удивленно проговорил глава службы безопасности. «Я что-то такое припоминаю. Было что-то подобное у древних русов», задумчиво произнес не менее удивленный глава рода. «Так он же вроде Анберген, хотя да, во время бардака и междуусобицы многие фамилии меняли», — проговорил собеседник. «А почему кошек пять и еще черная собака?» «Откуда я знаю? Я что тебе, специалист по старым суевериям русов? А если интересно, то сам у него и спросишь, когда будешь приглашать его на обед!» Еще более сварливо проговорил глава рода. Мохнатая банда без всяких наставлений просочилась под воротами и исчезла где-то на территории. И только Черныш степенно и важно шествовал рядом с ним. Алекс достал электронный ключ и отпер мощную дверь, ведущую в помещение охраны на везде в усадьбу. Ника подсветила ему нужный блок. И он, открыв технический лючок, установил магнитную пластинку. Через пару минут Ника сообщила ему, что доступ получен. И дополнительно сообщила, что для получения полного контроля над всеми системами усадьбы ей потребуется минут 20. И то только из-за того, что они никуда не торопились, да и игру было мать и вскрывать ничего не собирались. Он открыл следующую дверь, и они с Чернышом оказались уже на территории усадьбы. Да, было заметно, что усадьбы в последнее время не особо пользовались. Видимо, наследники предпочитали проживать в городе. Но кое-где виднелись попытки новободных улучшений. Они ненужными чужеродными пятнами портили вид и атмосферу старины. Видимо, предыдущие хозяева в какой-то момент пытались вносить изменения, так как они это понимали, естественно. Но, по мнению Алекса, только все испортили. В таких усадьбах новшества надо вносить очень аккуратно и строго дозированно. Он подошел к достаточно большому основному дому и удовлетворенно почувствовал слабый отзыв старой охранной магии. Еще раз подтверждающий, что он на верном пути и в нужном месте. А еще, ему по-прежнему пока все здесь нравилось на интуитивном уровне. Ну, если не считать переделок новых хозяев. Но это было достаточно легко поправимо. Если, конечно, он решит оставить усадьбу себе. Но пока все указывало, что, скорее всего, оставит, даже если не найдет схрона, хотя это было бы обидно. Он отправился дальше по территории, неторопливо обходя ее по кругу и попутно заглядывая во все помещения, которых было немало. Гаражи, хозяйственные постройки, дополнительные жилые здания для персонала усадьбы и прочее, и прочее. Все было старым, явно давно не ремонтированным, но, в принципе, в приличном состоянии. Нека подсвечивала ему помещение, согласно плану усадьбы. Он заходил и бегло все осматривал. Аника все бесстрастно фиксировала и записывала, а главное сканировала во всех диапазонах в поисках сокрытого. Все-таки изначально он для этого и приобрел эту усадьбу. В одном из хозяйственных помещений он увидел целый склад старинной мебели, и это его, несомненно, порадовало. Похоже, что предыдущие хозяева активно все меняли в главном доме, а старую мебель отправили сюда, что было очень даже хорошо на его взгляд. Их вкусы ему активно не нравились. И то, что они поленились вывести и продать старую мебель, его только порадовало. А их наверняка олеповатый, явно богато выглядящий хлам, он просто уберет и вернет все обратно. Закончив с осмотром территории и вспомогательных строений, он направился к основному дому. Откуда-то вынырнул серый, мазнул хвостом по его ноге и снова устремился дальше в пусты. Похоже, махнатой банде здесь тоже все нравилось и Алекс продолжил свой путь к дому. С основным домом он угадал. Здесь, к его сожалению, оказалось больше всего изменений. И да, уже со входа все выглядело в стиле «дорого и богато», который он так не любил. И он, вздохнув, отправился дальше по дому с обходом и осмотром. Чуть позже Алекс стоял на просторном крыльце дома. Рядом лежал черныш и жмурился на солнышке. Махнатая банда шнырела неподалеку в кустах. а Мурка. Сидела на толстой ветке ближайшего дерева. по ему однозначно понравилось. Да, дел и затрат предстояло немало. Но в целом его все устраивало. Даже с основным домом все было не так уж и плохо, как показалось вначале. Повезло ему, что украшательства бывших владельцев по сути коснулись лишь парадной и лицевой части, что, конечно, сэкономит ему немало средств и времени. Найдет подходящего архитектора, любителя старины и восстановит все в первозданном виде. В систему безопасности и наблюдения, похоже, предыдущие хозяева вообще не вмешивались. И была она самой обычной и достаточно устаревшей В+++. Так что компания Вольтера доведет ее до ума по уже отработанному варианту. А еще потребуются собственные серверы, чтобы поселить здесь очередной дочерний ИИ. И заодно надо будет разобраться, восстановить и задействовать явно спящую сейчас старинную систему безопасности. Но это все на будущее. Но самым главным для него было то, что они с Никой не нашли никаких следов ни схрона, ни строений древних. И как бы это ни странно звучало, это как раз было совсем даже неплохо. А то он и тайный старый схрон, чтобы его нельзя было обнаружить, даже с помощью усиленного сканирования. Тем более, если все системы, по словам Ники, достаточно давно перешли в спящий режим. Хотя, чего скрывать, он, естественно, немного огорчился. В глубине души он, конечно же, надеялся, что она сумеет обнаружить схрон с первого захода. Но мне свезло, как, впрочем, и ирисонно предполагала Ника, так что пока еще рано было огорчаться. Пора было собираться в город, так что он отбросил на время все размышления и выстраивание планов и направился к воротам. Махнатная банда весьма неторопливо и по одному просачивалась под воротами и подходила к нему. От наблюдения за ними его отвлек сигнал, поступивший от Ники. взятая под контроль камеры наружного наблюдения усадьбы зафиксировали приближение небольшого гольфкара, который вскоре остановился неподалеку от ворот усадьбы. Из небольшого открытого с боков мобили выбрался мужчина в возрасте, из весьма характерный, а главное, хорошо знакомой ему внешностью представителя золотого рода Свенсонов. Более того… Ника тут же выдала справку, что это был Сигурд Свенсен собственной персоной, грандмастер, берсеркер и заодно глава службы безопасности рода. А Алекс, естественно, сразу напрягся. Хотя умом и понимал, что не могли они вычислить его небольшой подлог, но мало ли. Но тут опять пришла на помощника и дополнительно сообщила ему, что соседняя огромная усадьба как раз и принадлежит роду Свенсонов. Это Алекс намеренно не интересовался, кто тут соседи и не вникал пока в прочую информацию, чтобы не сбивать себе первое ощущение излишней информации. А у Ники вся доступная информация уже была собрана. И действительно, первые ощущения у него оказались самые, что ни на есть, положительные. А теперь и картина сложилась, идеальная дорога и ухоженная окрестности, и заодно подсознательное ощущение безопасности и спокойствия в поселке. «Еще бы! Было небезопасно под прикрытием этого золотого рода с его репутацией!» Алекс усмехнулся про себя, как порой причудливо пересекаются некоторые события. Мужчина тем временем подошел к нему и, видимо, попытался изобразить благодушный вид старого доброго дедушки, что, само собой, плохо получалось. «Добрый день, лорд Алекс. Позвольте вас побеспокоить!» произнес тот с улыбкой, от которого Алексу стало немного не по себе хотя он и не чувствовал опасности или угрозы. «Добрый день, лорд Сигурд. Не стал Алекс изображать невидение. Слушаю вас». «Если вы не против, лорд Алекс, то глава рода Свенсонов хотел бы пригласить вас на обед», — проговорил его собеседник. Алекс, хотя и не планировал ничего подобного, но и отказываться от предложения и проявлять неуважение к соседям, не видел смысла, тем более к таким. «Я не против, лорд Сигурд». «Поедем на вашем транспорте», — поинтересовался Алекс, указывая на гольфкар. «Можем и на нем, но как же ваши питомцы?» — Проговорил собеседник, указывая на настороженно поглядывающих на него котов. «За них можете не беспокоиться. Эти не пропадут и не потеряются. Они из Анклава и обладают некоторыми слабыми магическими способностями», — произнес Алекс, припомнив, что один из гранд-мастеров, посетивший его усадьбу, легко смог определить их некую магическую составляющую. Впрочем, прошу вас подождать буквально минуту. Алекс направился к своему мобилю, где из бара-холодильника достал вовсе не игристое вино, а несколько палок любимой колбасы серого. Затем, разломив их наполовины, вручил мохнатой банде и чернышу, заодно отправив им образы. Производитель точно что-то в нее добавлял, поскольку все его котейки, да и пес, Очень даже положительно отнеслись к этому деликатесу. Ухватив добычу, котейки по одному просачивались под воротами, а Черныш укрылся под ближайшим кустом под несколько удивленным взглядом Лорда Сигурда. Все, я готов ехать, Лорд Сигурд! проговорил Алекс, и они заняли места в небольшом мобиле и следом отправились в путь. И Алекс почти сразу же догадался, что, похоже, гольф-кара для Свенсонов были насущной необходимостью поскольку до ворот их усадьбы было весьма приличное расстояние, а еще и сама немалая территория усадьбы. Пешком точно не находишься. А еще он почувствовал от соседа явную волну откровенного любопытства, которое тот даже не пытался скрывать. лорд Алекс, если это не секрет, конечно, все ваши питомцы, они же не просто так тут с вами», — спросил его лорд Сигурд. Алекс сразу отметил этот момент для себя как достаточно положительный знак. Если человек такого уровня, возраста и опыта интересуется такими, казалось бы, посторонними мелочами, это значит, он не закостенел окончательно и не забронзовел, и потому с ним можно вполне нормально общаться, а главное, даже договариваться о чем-то, что достаточно важно для подобных соседей. Кроме того, это заодно показывало, что они держат всю ситуацию вокруг под самым полным контролем, и это надо будет учитывать, при проведении своих тайных поисков. Еще он не исключал, что глава службы безопасности вполне мог чувствовать правдивость ответов. Так что решил отвечать обтекаемо, но максимально правдиво. Тем более, что пока ему особо скрывать нечего. А уж если что, то просто ссылаться на секреты рода. «Да, лорд Сигурд, у нас действительно есть такой старинный обычай. Первое запускать кошку. И я ее запустил». Улыбнулся Алекс а остальные просто за компанию. Обычно я не вожу их с собой, но чуть позднее я собираюсь посетить анклав, вот и пришлось их взять всех с собой». Он угадал в своем предположении. За воротами стояли еще пара гольфкаров. И кроме того, несколько явно быстроходных открытых вездеходов с силовым отвалом и ударными установками в кузовах. А еще изнутри территории усадьбы казалось еще больше, чем снаружи. Возможно, из-за огромного, но приземистого основного дома. Тоже весьма похожего на старинный замок, сложенный из массивных гранитных блоков с узкими окнами-бойницами. И вот от него просто веяло старинной охранной магией. Причем явно не спящей, как в его усадьбе. Они прошли через просторный холл, затем свернули направо и вскоре оказались в относительно небольшом помещении явно какой-то малой столовой, где за столом их поджидал еще один пожилой мужчина с такой же характерной внешностью. «Лард Алекс, рад вас приветствовать в нашей родовой усадьбе. Прошу вас составить нам компанию за обедом», проговорил этот деток не менее мощный и монументальный, чем глава службы безопасности. «Добрый день, лард Густав», — ответил ему Алекс, «буду рад составить вам компанию». Они с Лардом Сигурдом заняли места за столом и тут же сразу начали подавать блюда. И по всему получилось, что больше никого на обиде не будет. «Лэрд Алекс, я заранее прошу прощения, если что-то не так. Просто хотелось бы немного узнать про нашего нового соседа, или... все же не соседа. Просто мы раньше не видели здесь ни вас, ни ваших представителей». Проговорил немного свороливым и не особо вежливым голосом глава рода. Мы бы и сами выкупили эту усадьбу, но по некоторым обстоятельствам и ограничениям не можем этого сделать. Вот она что. Проскочила у Алекса мысль. Видимо, есть какие-то жесткие запреты на скобку земельных участков одним крупным родом. Тогда все становится немного понятнее. Пожалуй, что все-таки соседа, Лорд Густов. Произнес уже вслух Алекс. Да. Я на самом деле купил эту усадьбу, не видя ее и почти даже случайно. Но я давно искал и подбирал старинную усадьбу в старом поселке. И когда подвернулся этот вариант, я практически не раздумывая купил ее. А сегодня я ее осмотрел и пришел к выводу, что меня все устраивает и все нравится. Кроме переделок последних хозяев, естественно. Но это как раз легко устранимо. И вас не смутила наша неоднозначная репутация, лорд Алекс? «Многих это как раз настораживало и отпугивало, когда прежние хозяева привозили покупателей», спросил самым нейтральным голосом уже Лорд Сингурд. А Алекс подумал про себя с усмешкой, что наверняка служба безопасности приложила к этому руку. Сейчас он вспомнил и осознал, что как-то легко, вежливо и непринужденно пропустили его на въезде в поселок. А так, в целом, достаточно несколько их представителей с мрачными рожами, которые будут дотошно проверять документы, расспрашивать и досматривать транспорт. А если еще пустить по дорогам их патрули на этих самых открытых вездеходах, то желающих тут поселиться еще больше убавится. Потому, видимо, собственники и не смогли сами продать усадьбу. И дело дошло до аукциона, а он, видимо, прошел предварительную проверку и устроил Свенсенов. Эти многие просто в корне неверно оценивали ситуацию. Во-первых, по моему мнению, здесь одно из самых безопасных мест на Гелиусе. А во-вторых, я так полагаю, что если что-то действительно пойдет не так, то вряд ли кому-то из них поможет то, что они будут проживать в другом районе. Проговорил с легкой улыбкой Алекс, и зал сотряс хохот двух могучих стариканов. Правда, хохот больше похож на скрижет камней. Дальше обед пошел в чуть более непринужденной обстановке. Хотя самые обычные вопросы постоянно перемежались и далеко не с самыми обычными. Нет, Лард Сигурт, пока постоянно проживать я тут не планирую. Людей тоже здесь будет по минимуму. Ответил Алекс на очередной вопрос. Я вообще планирую восстановить старинную охрану контур-усадьбы». Вы разбираетесь в старых охранных системах? С большим удивлением и несколько настороженно спросил Лорд Густав. Алекс намеренно поднял этот вопрос по подсказке Ники. Им нужно будет чем-то прикрывать изыскания и заодно мощные энергетические потоки или всплески, если они все же найдут схрон, предположительно созданный на базе объекта древних, и который наверняка имеет собственную мощную систему безопасности. Так что он решил не откладывать это все на потом. Не то, чтобы разбираюсь, Лорд Густав, но я немного разбираюсь в системах и артефактах древних, а там все устроено просто, как обычный лом, чтобы ничего не сломать и не испортить. Насколько я в курсе, старинная охранная система устроена в целом по схожему принципу: огромные, медленные накопители и многоуровневые счеты. И все сделано так, чтобы не требовалось постоянного участия. Так что думаю, что постепенно разберусь, когда найду управляющий модуль. Это, кстати, одна из причин, почему я искал именно старинную усадьбу в старом поселке, ответил ему Алекс. Не скрою. Удивили вы, Лард Алекс, проговорил задумчиво глава рода Свенсонов. Обычно сейчас молодежь не интересуется подобными вопросами. Им больше по душе современные гаджеты и сеть. Но если что, обращайтесь, что-нибудь да и подскажем по-соседски. Их неторопливый разговор прервало появление в зале молодой девушки, тоже с достаточно характерной внешностью. Она быстро подошла к главе рода и что-то заговорило ему шепотом на ухо, остро стреляя глазами в Алекса. Глава рода хмурился и делал грозный вид, но чувствовала что это удается ему с трудом. Похоже, что это была его внучка и наверняка его любимица, поскольку он с трудом удерживал на лице серьезность. И еще был один интересный момент, который Алекс еще раньше заметил, когда выбирал личину. Было одно существенное отличие. Насколько мужчины Свенсонов были брутальными и мощными, Настолько же их девушки и женщины были красивыми и грациозными. такая несколько холодная и отстраненная, но внешне достаточно совершенная северная красота. Не совсем в его вкусе. Он предпочитал девушек другого типа, но то, что они красивы, Алекс, безусловно, признавал, как естественно и многие другие. Девушка, договорив, также быстро покинула помещение, стрельнув напоследок в него глазами. И Эликс уже догадывался, что Я вовсе не сразила наповал его внешность. Просто он, как целитель, понимал, что с рождения, выросшая среди мощных, суровых северян девушка, вряд ли его так сходу обратит на него внимание. Тем более у него не было возможности улыбаться ей, да он пока и не собирался. Внучка, веревки из меня бьет. С улыбкой, больше похожей на оскал, проговорил Лерн Густав узнала как-то, что вы у нас в гостях, я сразу же озадачила главу рода. Вы же да, уже догадались, лорд Алекс, что слухи разносятся по столице, и ее интересует имперский жемчуг. Не вижу проблем, лорд Густав. Пусть мне позвонит завтра, и мы договоримся по времени и дате. Проговорил Алекс, не став набивать себе цену, и заодно протягивая свою визитку и в ответ естественно, получил прямые контакты главы рода и главы службы безопасности. Алекс возвращался в столицу и неторопливо обдумывал ближайшие события. И пока ему было непонятно, устроил ли он Свенсонов как наименьшее зло из возможных, проживая поблизости, или у них были еще какие-то свои планы. Хотя подобным мастодонтам ничего не мешало все это совмещать и заодно продумывать на много-много ходов вперед. Они хотя и были вроде как нейтральной силой, но это не значит, что у них не было своих интересов. же они лично уделили ему время, а просто в добрососедское отношение он как-то не верил. Но были во всем этом и несомненные, к тому же частично неожиданные для него плюсы. Во-первых, усадьба ему действительно понравилась сама по себе. А во-вторых, он совсем нежданно и негаданно нашел неплохое место, где может укрыться и отсидеться в случае чего. И это уже, безусловно, было немало. А если еще и надеться схрон, то будет еще лучше. «Но что скажешь, Сигурд?» — проговорил глава рода, когда гость покинул усадьбу. «Пока все указывает, что можно и оставить неожиданно появившегося соседа. Вполне вменяемый парень не в целом говорит правду. Хотя и, естественно, что-то не договаривает, но это как раз нормально». Тем более с Гилфордами, Накатоми и Старыми Имперцами у нас все ровно. Но главное, я не чувствую, что он засланный. Хотя с этой покупкой усадьбы он что-то точно темнит. Не все там так просто, я чувствую, так что будем присматривать. Еще и кошки эти странные, околомагические. Явно подарок Старого Пня Василя. Слишком уж умные и сообразительные. Проговорил задумчиво собеседник, которого чутье никогда не подводила «Ну и хорошо тогда, если так. Целитель, да еще и будущий грандмастер по соседству нам явно не помешает». Проговорил задумчиво глава рода. «Еще что-то в нем ощущается такое давно знакомое, но... Ах, не могу вспомнить. Надо будет пригласить подходящего специалиста по этому делу. А то мы все сплошь боевики». А по поводу его питомцев. Умные, неумные, но все равно же кошки. И потому ходят сами по себе. Ты это... Распорядись, чтобы наши не вздумали их шугать. Глядишь, и у нас появятся умные сообразительные котята с даром. Так уже распорядился. Что же, я не понимаю. Вдруг что-то удастся разузнать между делом про дела старого дня. Проговорил с усмешкой глава службы безопасности. Глава 12. Как бы Алексу не хотелось ускориться, но спешить все же не стоило. А сейчас, еще и вдобавок, приходилось учитывать наличие рода Свенсонов под боком. Потому в усадьбе все продвигалось весьма неторопливо. Во-первых, туда отправились несколько садовников. Свенсоны, это хорошо, но безопасности лишней не бывает. Так что сразу и займутся озеленением усадьбы. Единственное пока изменение в плане – привлекать в этот раз дом черного леса он не стал, и как раз в расчете на соседей, но впоследствии в расчете на восстановление собственного старинного охранного контура усадьбы. И вот для этого он как раз закупил по списку, составленному некой, и уже на другой день совет некоторое оборудование для собственной спутника связи сетью, и еще разные там роутеры, маршрутизаторы и прочее. И сразу же все и подключил, где было указано. Была там в усадьбе соответствующая комната без окон. А Ника сразу же занялась подбором кодов доступа к старой системе безопасности, поскольку их никто не передавал ему естественно. А грубо взламывать и портить собственное имущество ему не хотелось. Так что Ника сейчас задействовала все свободные, доступные вычислительные мощности под это дело. И потому ни к чему соседям знать, насколько мощный трафик она потребляет. А основной кабель они наверняка контролируют. Во-вторых, он связался с компанией, которая занималась обустройством его городской усадьбы столицы, и они подобрали хорошего архитектора, специалиста по старым домам и усадьбам. Тот все осмотрел и замерял, и они пока занялись составлением проекта и предварительных смет. Так что, как только появится достаточно средств, сразу же можно будет заняться работами по восстановлению усадьбы в прежнем, а главное, в жилом виде. За схроны и прочие тайны он совершенно не беспокоился. Если уж Ника ничего схода не смогла обнаружить, то и у других явно ничего не получится. И еще. Он оказался прав в своих предположениях по поводу охраны на въезде в поселок. Появились там и Свенсоны, и серьезные проверки с использованием артефактов. Единственным исключением было то, что ни его самого, ни его мобиль не досматривали. Хотя какое-то сканирование он все-таки чувствовал. А пока он занимался своими ежедневными телами и основной работой, в том числе приносящие неплохие доходы. И вот сегодня, усмехаясь про себя, как раз наблюдал за непонятными ему взаимоотношениями между представительницами местных аристократов. Все было предельно просто. Он обычно разносил время приемов, но одна клиентка, как водится, опоздала, а другая, наоборот, приехала раньше времени на прием. И вот вроде бы им не должно быть никакого дела друг до друга, как он понял, они даже не знакомы. И до самого Алекса им тоже явно дело не было. Но все равно. При их случайной встрече разве что искры из глаз не летели. И одной из посетительниц как раз оказалась сестра Кристофера. И она сейчас несколько недовольным и сердитым видом прошла в его кабинет. Ему не было особого дела до ее недовольства. Тем более это она сама приехала раньше времени. Так что он просто делал вид, что изучает данные на экране. Наконец, Эвелин. Видимо, надоело молчание. И она заговорила с ним. «Алекс, вот скажи мне, почему ты игнорируешь большинство приемов в столице и еще практически не обращаешь внимания на девушек нашего круга?» Проговорила все так же чуть сердито Эвелин. «Наверное, потому что у меня есть невеста». Проговорил ей Алекс все так же вид, что изучает данные на экране. «А девушек я вовсе не игнорирую». «А если у тебя есть невеста?» «Тогда почему ты активно встречаешься со всякими продавщицами?» Обличительным тоном проговорила Эвелин. «Но, наверное, потому что невесты рядом нету». Самым простым и наивным видом проговорил Алекс, оторвавшись от экрана и посмотрев на собеседницу. Эвелин некоторое время с подозрением смотрела на него, но он продолжал смотреть самым невозмутимым видом. «Ой, всё! Алекс, ты такой же мужлан, как мой братец и его дружки!» «Не зря ты с ними общаешься», — припечатала она его. «Так, Эвелин, не будем терять время и приступим к обследованию», — проговорил Алекс, пресекая ненужный ему разговор. «Гелиус, столица. Бизнес-центр в центральном районе города». Сегодня в головном офисе медицинского холдинга проходило очередное заседание Совета директоров. Предстояло обсудить текущие и перспективные планы и дела согласовать размер дивидендов для акционеров и заодно утвердить смену акционеры. И в этой связи назначение нового члена Совета директоров. После оформления на себя пакета акций холдинга в Совет директоров должен войти и участвовать в его работе представитель Акерман и партнеры. Но сегодня Алекс и сам решил поучаствовать в заседании и попробовать разворошить этот муравейник. Их представители остальным уладили организационные формальности и сразу утвердили новое назначение, и уже после этого перешли к остальной повестке, на которую Алекс почти не обращал внимания и уделял практически все время планшету, периодически ловя на себя удивленные и непонимающие взгляды остальных. И только когда заседание подошло к концу, он отложил планшет и привлек внимание остальных. «Господа, я не просто так решил поприсутствовать сегодня». Позвольте отнять у вас немного времени и провести короткую презентацию. Проговорил Алекс и увидел в ответ достаточно скептические взгляды. Было видно, что только его статус достаточно крупного акционера удерживал собравшихся от отказа. Но его это не особо беспокоило. Чего-то подобного он и ожидал. Как вы, возможно, уже знаете, господа, я целитель. И именно с этими еще и с одним из направлений деятельности холдинга это и будет связано. «Но не буду дальше рассуждать и перейду сразу к сути дела. Мне нужен один доброволец. Я проведу на нем показательное целительское обследование», произнес Алекс, теперь наблюдая уже недоуменные взгляды. «Ну, давайте я буду добровольцем», проговорил один из независимых директоров. Алекс не стал больше ничего говорить. Подошел к мужчине, и конструкты привычно стали меняться один за другим. А когда все закончилось, он заговорил. «Есть небольшие проблемы с поджелудочной. Вам стоит пройти курс лечения, лорд Аксель», — проговорил Алекс. «Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на совсем другое, господа. На время, которое я затратил на полное обследование. И еще на то, что я не пользовался ни планшетом, ни бумажными архивами. И это не потому, что у меня прекрасная память». После его слов все посмотрели уже более заинтересованно, но все еще не понимая сути презентации. Так что он не стал откладывать и активировал проекцию со своего смартфона на экран. Это специализированная программа-архив с контекстным поиском по ключевым словам и с выводом информации на дисплей перед глазами. Так что мне не нужно долго искать. Все собрано в одном месте. Произнес Алекс, а после продемонстрировал несколько вариантов работы программы, как ранее уже делал в клинике. И сейчас увидел уже более заинтересованные взгляды бизнесменов. «Она такая легкая, что ее потянет обычный смартфон?» – спросил один из присутствующих членов совета директоров. «Нет, не потянет. И это не обычный смартфон, а мощное изделие древних. Потребуется специальный сервер без возможности подключения к внешней сети, без возможности скачивания данных и с ограниченным доступом на их внесение. И еще очки с дополненной реальностью. Но это как раз не проблема, господа. Все это выпускается и продается». Ответил ему Алекс. «В архиве пока только базовые и типовые конструкты. Остальные целителям придется вносить самостоятельно. Но это несложно будет сделать. Сама программа полностью закончена и проверена. В том числе и на патентную чистоту». «Если все так хорошо, зачем мы вам, лорд Алекс?» Произнес уже другой человек. «Ответ очевиден. И вам самим хорошо известен, господа». «Вы не хуже меня знаете наше целительское сообщество. Для его раскачки потребуется серьезное усилия профессионалов вроде вас. Поэтому я ей приобрел пакет акций холдинга, обратился к вам и готов расстаться со значительной частью прибыли. Хотя, надеюсь, все же часть вернуть обратно в виде дивидендов», ответил ему и остальным собравшимся Алекс. «Целевая аудитория. Продукт будет явно дорогим». А серьезным целителям он как бы не особо и не нужен. Им спешить особо некуда. Да и не доверят они никому свои уникальные конструкты. Проговорил уже другой член совета директоров. Да, вы, безусловно, правы. Серьезного целителя, как постоянного пользователя, не заинтересует. Да я и сам не стал бы вносить в базу уникальные техники и конструкты. Неторопливо проговорил Алекс. Но все серьезные целители, как правило, имеют свои клиники и даже сети клиник. И вот там они будут заинтересованы существенно сократить время поиска подходящих конструктов их сотрудниками. А сама программа? Ее же нужно будет записывать на надежные носители, а еще и дополнительно защищать от копирования и взлома». Проговорил еще один из собравшихся, а Алекс отметил для себя, что пошли уже практические вопросы. «С этим нет проблем, господа. Если понадобится…» «Я закажу, и будет изготовлено в течение двух-трех недель любое необходимое количество одноразовых и защищенных копий», — проговорил собравшимся Алекс. «Я оставлю вам три копии, чтобы ваши специалисты могли попробовать их скопировать или взломать, не уничтожив данные и не повредив». Ему задавали различные вопросы еще минут 20, и теперь уже явно никто никуда не торопился. Они явно заинтересовались новинкой. Наконец, председатель Совета директоров проговорил. «Пора заканчивать обсуждение, господа. Лэрд Алекс, вы, безусловно, нас заинтересовали, но нам нужно все обдумать, прикинуть перспективы, а главное, просчитать экономику проекта. Поэтому предлагаю сделать перерыв и вернуться к этому вопросу на следующем совете». Подвел председатель итоги презентации. «Вы, безусловно, правы, лэрд Николас. И даже если меня не будет в столице, «Я передам все данные и полномочия, назначенному от моего имени члену Совета директоров. И, кроме того, если вас это заинтересует, я оставлю ему дополнительно несколько копий по числу клиник, входящих в холдинг, для возможных натурных испытаний», — ответил ему Алекс. «Да, быстро раскрутить эту тему не получится, но он чувствовал, что явно заинтересовал собравшихся. В предстоящих испытаниях и проверках он, естественно, не сомневался». Ника об этом позаботилась и позаимствовала, и заодно адаптировала под эти нужды наиболее надежное современное защитное решение. Как не особо сомневался он, что совет директоров уже заглотил наживку. Поскольку это будет явно нетривиальная задача – продавить рынок и вывести совершенно новый продукт для целителей. Но главное для них даже не прибыль, а возможность обогнать конкурентов. Да и затраты в целом предстояли небольшие. К тому же они явно понимали, что продукт уже практически готовый, и он может просто обратиться к другим. Не самому же ему заниматься продвижениями и маркетингом. Его жизнь в столице снова вошла в определенный и уже достаточно привычный ритм. Активное изыскание в усадьбе сдерживало наличие Свенсона в под боком. Ника тоже пока не порадовала его доступом к старинной системе безопасности усадьбы, как и свободное средство на обустройство еще не появились. Так что он занимался работой в клинике, посещал некоторые приемы, общался с друзьями и приятелями, периодически встречался со знакомыми девушками, а ранними утрами или вечерами все так же выбирался на прогулки с черношом, ну и, естественно, с серым за компанию. А Вот и сегодня вечером они отправились на прогулку по одному из уже изученных ранее маршрутов и сейчас находились в одном из достаточно больших парков в центре города. Живого наблюдения за собой он не чувствовал, а на камеры он пока и не обращал особого внимания, поскольку ничего тайного не планировал. Так что они сразу же направились в дальнюю и чуть более запущенную часть парка, чтобы избежать излишнего общения с дамами и их маленькими собачками. Алекс сидел на скамейке и залипал в сети. Черныш неторопливо нарезал круги по близлежащей территории, а кот где-то, как обычно, пропадал. Выглянув из кустов и осмотревшись, Серый вынырнул из режима маскировки и, гордо держа в зубах упитанную мышь, направился к Алексу. Он, естественно, погладил и похвалил кота, но претендовать на добычу не стал, и тот снова исчез под маскировкой. Вечернюю идею быстро разрушила Ника, показав ему пятерку неизвестных, приближавшихся к ним по одному из слепых коридоров. Вернее, это явно были представители синдиката. После последней встречи в аномальной зоне Ника тщательно просканировала несколько чудом сохранившихся высокоуровневых амулетов непонятного действия. И позднее она смогла подобрать косвенный метод определения, как бы от обратного. Он не стал особо вникать в тонкости сложного процесса сканирования и сравнения. Главное, что это работало. Алекс внешне неторопливо поднялся на ноги, послал образы питомцам, чтобы они укрылись позади его, и разместил поблизости пару автономных камер на липучках. Камеры были недорогими, поскольку в огромном количестве производились домом Золотого Дракона. Небольшого заряда им хватало на несколько часов постоянной работы или на пару-тройку суток, если запись включалась по датчику движения. Он даже карты памяти не стал устанавливать, поскольку сейчас запись ввела напрямую Ника, а так их можно даже будет не забирать. Он закупил их оптовой партией и несколько штук всегда носил с собой в бауле. Он прямо сейчас практически не волновался, вернее, просто уже перешел в боевой режим. И лишние чувства и эмоции сами притупились на время. Посторонних рядом не было. Недоброжелатели неторопливо приближались к нему, а Ника отслеживала расстояние и вела отчет до начала боевого контакта. Вряд ли они пришли сюда, чтобы просто поговорить. Поступил сигнал от Ники о наступлении времени Че, и он быстро, с помощью конструкта древних, создал несколько счетов, напитанных энергией жизни, и тут же снова активировал несколько новых слотов конструкта. Боевики синдиката действительно не стали вступать в дискуссию и сходу ударили боевыми конструктами. И заодно он сразу почувствовал, по мощи и что минимум двое из них равны, или даже чуть выше его по рангу. Но и остальные также не были мальчиками для битья. Конструкты противников пока успешно приняли на себя его щиты на основе энергии жизни. Нет, конечно же, щиты распадались после двух-трех прямых попаданий, особенно от двоих более сильных боевиков, державшихся позади, под прикрытием передовой тройки. Но главное, они полностью нивелировали энергию смерти, а эта редкая стихия и была основным преимуществом бойцов Синдиката. А пока он по-прежнему успевал возродить новые щиты и, в целом, новая защита, вполне успешно справлялась и работала. Приняв на счеты еще несколько быстрых атак и подпустив противников поближе, Алекс и сам решил перейти к более активным действиям. А именно, на дальнике более сильных и опасных боевиков он снова применил, похоже, становившийся уже его фирменный прием. Также с хлопком щитов и сильным выплеском энергии смерти, двое боевиков врезались в гранитный постамент памятника какому-то давнему полководцу. Оставшихся троих он решил оглушить, прижав к земле. Но, видимо, что-то явно не рассчитал. Негде было ему взять реального опыта. Так что языка ему взять не удалось. Брусчатка дорожек оказалась крепче тел любителей смерти. Да, он действительно перешел на другой уровень. Но как соизмерять усилия, он пока не понимал. Потому и установил камеры на всякий случай. Здесь все-таки столица, а не аномальная зона. Ника сообщила ему, что других посторонних поблизости нет, но тут же поправилась и сообщила о фиксации наблюдения и о приближении еще одной группы, и снова слепому коридору, правда, уже другому. Но в этот раз, похоже, это прибыла кавалерия, вернее, дежурный патруль какой-то местной службы, да еще и при поддержке отряда быстрого реагирования, явно состоящего из сильных и опытных бойцов. Прибывшие быстро оценили обстановку, увидев тела боевиков, и стали крайне настороженно приближаться к нему. Что его несколько насторожило, поскольку, как он уже знал, патрули действовали все же немного не так. Тем более, что он спокойно стоял и не проявлял никакой агрессии. А еще он и внешне выглядел как обычный местный житель, и точно не выглядел как злодей. Так что наступила некая шаткая и непонятная ему равновесие. Обе стороны почему-то не сильно доверяли друг другу. Еще он смутно ощущал какие-то непонятные эмоции от приближающихся. «Служба безопасности! Капитан Серхио ан -Лопес, старший патруля!» Выкрикнул офицер, действительно одетый в неброскую униформу, держащий в руке жетон с энергетической меткой. «Прошу вас не предпринимать никаких действий, иначе мы вынуждены будем применить силу!» Группа быстрого реагирования рассредоточилась, охватывая его полукругом. Часть из них была вооружена мощными винтовками и дробовиками, а часть явно были боевыми магами. Тем временем, по одной из дорожек к ним приближалась пара минивэнов с затемненными стеклами. «Служба безопасности! Прошу вас не оказывать сопротивление представителям власти!» Снова проговорился тот же капитан, приближаясь к нему. И снова Алекс ощутил от него какие-то непонятные смешанные эмоции. Пара бойцов спецотряда и капитан чуть настороженно приблизились к нему хотя Алекс по-прежнему стоял спокойно. А когда они подошли практически вплотную, то убрал щит. И тут же один из бойцов ловко защелкнул на его руке браслет. Причём Алекс почувствовал, что собравшиеся резко расслабились. Видимо, все же впечатлило их, что он уничтожил боевиков синдиката быстро, точечно и без разрушений. «Мы вынуждены вас задержать до выяснения всех обстоятельств», — проговорил капитан о бойцы стали шустро изымать у него имущество и укладывать специальный мешок. Алекс же сразу почувствовал некоторую слабость и знакомое состояние, как сильного похмелья. Похоже, что браслет был частью портативного негатора, а остальная его часть явно находилась в одном из мини-вынов. Впрочем, он еще раньше предупредил Неку, чтобы если что, вдруг она активировала собственную защиту браслета. Но это так, на всякий случай, поскольку она подтвердила, что удостоверение подлинное. Да и бойцы никак не похожи на ряженых. Но в целом ситуация ему не очень нравилась. Он уже попадал в переплеты, и служба безопасности обычно действовала чуть по-другому. «Могу я оповестить своего адвоката, капитан?» Обратился он к старшему патруля. «Это просто формальность. Доберемся до дела, там и оповестите». По сути, отмахнулся от него патрульный, упорно не называя его, хотя ID у Алекса был собой, и это ему снова не понравилось. Так что он не стал откладывать и попросил Нику отправить сообщение, что его задержали и зачем-то увозят в участок, без всяких объяснений, а главное, без вызова адвоката. Координаты места доставки он обещал передать позже. Причем сообщения были отправлены сразу двум адресатам, своему столичному адвокату и заодно Лерду Алексису. Нике изъятие смартфона вовсе не мешало это сделать. Алекса тем временем погрузили в Минивен. Вернее, в небольшой отгороженный, явно дополнительно экранированный закуток. Едва за ним захлопнулась дверь, он, усевшись на неудобное маленькое сиденье, тут же попробовал обратиться к источнику. Естественно, доступ оказался заблокирован. Вернее, отзыв был, но достаточно слабый. Тогда он попробовал активировать конструкт древних. И это неожиданно ему легко удалось. Похоже, на него негатор не действовал. Оставалась проблема с энергией. Но и здесь, к его немалому удивлению, он понял, что может оперировать энергии, причем не из заблокированного источника, а как бы напрямую. Источник, похоже, все же участвовал в этом деле, но уже как некий конвертер и ретранслятор. Он продолжил осторожные эксперименты и достаточно быстро установил, что ему доступны и ментальные возможности, и уже ожидаемо именно те, что достались ему от сущности, что в общем и целом было логично. И сущность, что, похоже, изначально наделила людей особыми способностями и заодно древние явно позаботились о независимых системах, видимо, заранее оставляя себе возможности воздействия, но об этом он будет размышлять позднее. Сразу успокоившись за свою безопасность и возможность маневра и защиты, в случае чего, он занялся размышлениями о более насущном и текущем. «Питомцы сами доберутся до дома». Только он об этом подумал, как почувствовал, что его ноги коснулся мягкий, мурчащий бок. Серый, под маскировкой, пробрался следом за ним. И хотя он вряд ли мог ему помочь, но все равно. теплое, доброе чувство разлилось в его душе. Он опустил руку и легонько погладил кота и снова погрузился в размышление. Ника напомнила ему, что патруль тоже прибыл по слепому коридору. И вдобавок она засекла коптер-наблюдатель на оптоволоконном кабеле которому, похоже, не мешала система глушения. А еще и боевики синдиката как-то уж очень удачно сами нашли его на очередной прогулке в парке в центре города. Кроме того, непонятные эмоции патрульных, его задержание с блокировкой негатором и, по сути, отказ вызова адвоката. Похоже, это все звенья одной цепи, причем кем-то тщательно и с размахом подготовлены. И очень может быть, что это проявили себя его недоброжелатели, Причем, как водится, синдикат наверняка использовали в темную, а по сути просто подставили под удар. Не он, так патрульные бы их явно добили. И это, скорее всего, его новые неизвестные друзья. Поскольку недоброжелателю из золотого рода, он, по его прикидкам, нужен был живым для передачи браслета, хотя и не обязательно здоровым. Пока он размышлял и прикидывал, Минивены заехали на закрытую территорию. Ника тут же определила координаты и назначения какой-то якобы лабораторный комплекс очередного института с непроизносимым названием, и, скорее всего, это замаскированная база одной из спецслужб. Не зря минивены выглядели внешне самыми обычными и распространенными. Он не стал откладывать, и Ника тут же отправила уже следующее сообщение с координатами, адресом и названием заведения, все также же обоим адресатом. Его провели через неприметную дверь в подвал и оставили в просторном помещении без окон, а один из охранников, в котором его передали, остался вместе с ним. Помещение явно предназначалось для допросов. Тоже было экранированным, звукоизолированным и заодно подключенным к негатору, и, скорее всего, уже к стационарному. Серые стены, забранная сеткой неяркие светильники, металлополимерный стол и стулья, прочно заделанные в бетон пола. А еще он оказался не совсем прав по поводу серого. От того пришел очень слабый образ сведения таблички и помещения, куда занесли мешок с его вещами. И еще какое-то время спустя пришел образ мужчины, приближавшегося к его помещению. Кот, похоже, уже успел добраться до подвала. Дверь открылась, и в помещение зашел самый обычный на вид мужчина среднего возраста, в простом безликом комбинезоне. Добрый вечер, я дежурный следователь и должен взять у вас показания. Заняв место за столом проговорил внешне уставшим безразличным тоном мужчина, возможно, отыгрывая роль. «Добрый вечер. Только хотелось бы, чтобы перед этим известили моего адвоката», проговорил Алекс недовольным голосом. Он тоже стал отыгрывать свою роль и заодно приготовился к любому развитию событий, поскольку в этот момент пришло сообщение от Ники, что кто-то пытается получить доступ к его смартфону. Но удачи им. Но зато теперь уже стало окончательно ясно, что все это полностью постановка с подключением ресурса одной из спецслужб, и наверняка часть людей, как обычно, использовали в темную. «Как не известили? Бардак!» Проговорил явно липовый следователь и повернулся к охраннику. «Пригласите сюда старшего патруля!» А едва дверь за охранником захлопнулась со щелчком мощного магнита, Алекс почувствовал достаточно сильное ментальное воздействие на себе. А потом псевдоследователи как-то обмяк на стуле. Позволять лезть себе в голову Алекс не собирался, а его встречное воздействие, дарованное сущностью, оказалось сильнее, чем у его оппонента. Недолго подумав, он решил оставить пока все как есть, лишь добавил усыпляющий конструкт. Единственное, когда Ника подтвердила ему, что камер наблюдения в помещении нет, он быстро обыскал следователя и разжился пластиковым бейджиком с фотографией, являвшимся пропуском, который пока положил себе в карман. И стал ждать, периодически активируя по откату слоты конструкта древних. Ждать пришлось 14 с лишним минут. Потом пришел образ от серого. По коридору целеустремленно двигались несколько серьезных бойцов. Тоже кавалерия, но похоже явно не местная. Ларта Александр я командир группы ВИП. С вами все в порядке. Проговорил мужчина в униформе без знаков различия, на стержелой ауры грандмастера. Да. «Благодарю вас, все в порядке», — кратко ответил Алекс. «А с этим что?» — кивнул командир группы на липового следователя. «Это менталист. Сейчас спит. Но примерно через полчаса будет в порядке». С легкой улыбкой проговорил Алекс и протянул командиру группы пропуск. Он, видимо, не знал, что на хранителя нельзя ментально воздействовать. Собеседник в ответ сразу хищенно усмехнулся и сделал знак подчиненным поскольку прихватить чужого менталиста на горячем – это явно хороший улов. «Идемте, лорд Алекс, нас ждут». Проговорил командир группы, и они отправились к лестнице на первый этаж. Серый не ощущался рядом, возможно, скрылся с глаз долой грандмастера, а может и замаскировался по полной. А вот наверху ситуация явно изменилась. Появилось много неместных, но точно серьезных людей, естественно, при исполнении. А вот местные отличались от них мрачными лицами, а еще и с суровыми лицами, и это, скорее всего, представители службы собственной безопасности. Так что пришлось Алексу задержаться еще минут на 40, давая пояснения и показания, и вызволяя свои вещи из кабинета номер 36. А вот патрульных и бойцов группы быстрого реагирования он не увидел. Похоже, их уже плотно допрашивали. К правам одаренных и родовитых граждан, да еще и старого города здесь, относились достаточно серьезно, потому и насторожили сразу Алекса действия патрульных. На этом уже теперь будут их внутренние игры и разборки. Он лишь поинтересовался, что за служба озаботилась его нарушаемыми правами. Адвокат из Акерманы партнеры тоже был неподалеку, но в дела и действия не вмешивался, поскольку уже видел, что с его доверителем все было в порядке. Но все когда-то заканчивается. И наконец-то Алекс в сопровождении адвоката покинул территорию лабораторного комплекса. Мы будем подавать жалобу на их действия, лорд Алекс? уточнил адвокат, едва они вышли за ворота. Нет, не будем. Они там и без нас разберутся. Проговорил Алекс, практически не раздумывая. Благодарю вас, что так оперативно отреагировали. На этом пока все. Вас подвести, Ларт Алекс? спросил адвокат. «Нет, и еще раз спасибо. Меня здесь неподалеку уже ждут». Ответил ему Алекс и, попрощавшись, отправился вдоль по улице. И Алекс даже не вводил адвоката в заблуждение. Едва он скрылся из виду, рядом с ним, непонятно откуда, оказался огромный черный пес. А об его ногу потерся невидимый серый. Он погладил питомцев, и они отправились дальше. Пора было возвращаться в усадьбу, а то очередная прогулка несколько затянулась. С адвокатами как раз все было понятно и заранее обговорено. Там просто была повышенная дополнительная оплата за срочный вызов. Да и по поводу лэрда Алексиса он не особо беспокоился. Они там тоже сами разберутся. Услуга оказана, законность восстановлена. Заодно они дополнительно с поставившихся коллег свой профит получат. А вот потом и к нему обратятся за услугой. Но уже по его прямому профилю, только вне очереди. И даже оплатят за это, поскольку деньги там не важны. А вот возможность получить вне очереди эксклюзивную услугу серьезного целителя – это важно и ценно. Вот так это и работает на этом уровне. И это его устраивало. А вот многоуровневая операция против него существенно напрягала. Кто-то умело и грамотно подставил его под боевиков синдиката. Затем, получается, патруль должен был зачистить остатки боевиков – но, кроме того, другой исход событий они тоже предусмотрели и задумали допросить его под шумок с помощью профессионального менталиста и что-то там выяснить и узнать. Но вот что его, естественно, больше всего расстраивало, понимание, кто все это устроил и заказал, так и не появилось, а в собственную инициативу исполнителей он как-то не верил. Глава 13. Гелиус. Пригород столицей. Неизвестное место в лесу. По едва заметной и почти уже заросшей лесной дороги, больше похожей на тропинку, медленно двигался старенький неброский мобиль-вездеход. Вскоре он замер на неприметной поляне, и наружу выбрались пятеро мужчин в походной одежде. Они перепросились несколькими фразами, и дальше неторопливо отправились пешком. Никаких корзин для грибов или ягод или там охотничьих ружей и прочего у них с собой не было. Молодой парень с платиновыми волосами и грубыми рубленными чертами лица замер и посмотрел на экран завибрировавшего смартфона, а потом показал его своему соседу, очень похожему на него внешне, сидящему за рулем вездехода. Датчик сработал в пяти километрах отсюда, и дороги туда, как всегда, нет. Проговорил, поморщившись парень своему напарнику и заодно водителю вездехода. «Придется проверять», — со вздохом ответил водитель. «Тогда чего сидим? Раньше начнем, раньше закончим», — проговорил первый парень и выбрался из мобиля, а следом за ним выбрался и водитель. Они неторопливо продрались через густой кустарник и подрост на краю лесного массива, а потом сразу же перешли на бег. И достаточно массивная комплекция им вовсе не мешала двигаться. Они практически бесшремными тенями скользили по лесу. Минут через 15 они перешли на шаг, но продвигались так же бесшумно, а потом и вовсе замерли на месте на краю небольшой прогалины. Через пару минут на прогалину вышла пятерка неизвестных, вовсе не похожих на туристов, грибников или охотников. Один из парней спокойно отправился им навстречу, но не успел ничего спросить, как в него сразу полетели несколько боевых конструктов. Незнакомцы оказались нерасположены к разговору, но и парень не растерялся. Небрежным движением руки он мгновенно создал щит и достаточно легко отбил конструкты, а после произнес. «Вы находитесь в охранном периметре. Прошу приготовиться к проверке!» Достаточно спокойно проговорил парень. Но в ответ получил еще порцию конструктов. Оппоненты все так же не были расположены к нормальному общению. Он снова сбил щитом конструкты неизвестных и затем еще раз, а после сделал резкое движение руками. Словно попытался уплотнить воздух руками. И пятерка нарушителей повалилась в траву и сломанными куклами. Делать движение руками было необязательно, но ему так было легче сосредоточиться. И залез, а между тем появился его напарник, и сразу заговорил. «Ты чего надел? А вдруг это кто-то случайный?» Проговорил парень, разглядывая тела на прогалине. «Ага, мастера смерти за грибами отправились на нашу территорию!» Сомнением проговорил первый парень. «Синдикат». Удивленно проговорил его напарник. «Тем более, надо было кого-то оставить. Кого сейчас допрашивать?» «Да чего их допрашивать, фанатиков долбаных?» Проговорил первый парень, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Ты это деду будешь рассказывать?» Проговорил его напарник и заодно двоюродный брат. «Мы и так с тобой вечные залетчики, опять пятницы в дальний патруль отправят». «Но не рассчитал опять и перестарался», — проговорил первый парень виноватым голосом. «Чего уж теперь? Вызывай старшего смены». Дальним патрулем было обследование территории вокруг усадьбы на удалении до 50 километров. Естественно, пешим маршем, вернее, бегом. А вот залетчики не филонили. Их контролировали с помощью дронов-разведчиков. И никого не волновало, что это были младшие внуки главы рода свенсонов и главы службы безопасности. Залетчики они и есть залетчики. Гелиос. Столица. Особняк в старом городе. Лэрд Алексис зашел в кабинет, где уже сидели в креслах у камина Лэрд Виктор и Лэрт Максимилиан, и что-то негромко обсуждали, держа в руках бумаги. Поздоровавшись, он не стал их пока отвлекать, и направился к бару, где выбрал себе напиток по вкусу, а после тоже устроился в кресле. И только когда они закончили свое обсуждение, он задал вопрос Лэрду Максимилиану. Удалось что-то узнать по поводу происшествия с нашим молодым другом и прочего? спросил он и сделал глоток из бокала. Узнать-то удалось очень много чего, проговорил недовольным голосом Лэрд Максимилиан. Но пока продвинуться вперед не получается. и в ближайшее время вряд ли удастся. Это почему так? Тут же живо поинтересовался Лэрд Алексис являвшийся, по сути, негласным и неофициальным куратором «Алекса». Всего нам удалось зафиксировать три эпизода. с Алерт Максимилиан и следом продолжил. Во-первых, кто-то использовал кода высшего допуска на новом Орионе, чтобы контролировать его связь. Во-вторых, пытались задействовать новый экспериментальный коровет, чтобы перехватить его челнок в космосе. И в-третьих, вот этот самый последний случай в столице, Кто-то целенаправленно работает против него и не жалеет ресурсов и связей. А мы пока даже не знаем, с чем это связано. И очень похоже, что и сам парень не знает. А главное, все эти случаи — это частная инициатива совершенно разных структур и групп, никак между собой не связанных, из разных фракций. Причем все они, похоже, действовали по заказу и явно отрабатывали долги. Так что информация вроде бы куча, а толку пока ноль, Это может быть кто угодно. Слишком пока широкий круг для поиска». «Совсем ты заработался, Максимилиан», — проговорил ворчливо Лерт Виктор. «И потому, возможно, не обращаешь внимания на очевидное. Что ты имеешь в виду?» — уточнил Лэрт Максимилиан, подливая себе в бокал коньяку. «Ты же сам говоришь, что кто-то взыскивает долги», — ответил ему Лэрд Виктор. «Попробуй зайти от обратного». Многое ты знаешь людей и структур, которые могут заимить столько различных серьезных должников, а главное, могут взыскать эти долги в любой момент. Ты прав, Виктор. Что-то я действительно заработался. Произнес лорд Максимилиан. Здесь он был среди старых друзей и единомышленников, и ему не нужно было ничего изображать. Так действительно, круг существенно сужается. Но этим-то старым к... Что нужно от парня? Вот заодно и узнаешь. Проговорил со смешкой лорд Аниксис. Гелиус, окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов. Синдикат. Удивленно, но весьма недобрым тоном проговорил глава рода. И говоришь, двигались вдоль дороги в сторону усадьбы. Что они говорят? Да, там наши с тобой младшие залетчики перестарались. Произнес, поморщившись глава службы безопасности. В общем... Некого оказалось допрашивать. Сигурд, сектанты среди бела дня бродят вдоль нашей дороги. Дороги, по которой наши женщины детей в город возят. Совсем они там потерялись и взорвались. Проговорил уже совершенно спокойным и ровным голосом глава рода. Ты вот что, Сигурд. В общем, уточните там оперативную информацию по синдикату, раз некого допрашивать. И следом отправьте туда всех наших залетчиков. Не нужны нам эти сектанты в столице. Совсем уже. Кое-кто будет сильно недоволен. Также совершенно спокойно проговорил глава службы безопасности. И, как ты понимаешь, Густав, я имею в виду вовсе не синдикат, а тех, кто их покрывает и прикрывает наверху. Утрутся, раз не могут их контролировать. Проговорил безразличным тоном глава рода. Пусть радуются, что к ним самим никого не отправляем. «Развели тут грязь со своими играми!» «Я не согласен с таким подходом, Густав!» Произнес серьезным видом глава службы безопасности. «Что ты имеешь в виду, Сигурд? Прищурил недобро глаза глава рода. «Рано еще за летчиком!» «Не смогут они сработать чисто!» «Надо посылать более опытные группы!» Проговорил с самым невозамутимым видом глава службы безопасности. «Что ты мне морочишь голову, старый Тетерев?» Взорвался глава рода. «Посылаю, кого посчитаешь нужным!» «Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. «Добрый вечер, лэрт Анджей. Вызывали?» Проговорил мужчина в дорогом костюме, подходя к гостевому креслу у приставного стола. «Добрый, добрый. Проходи, Витальд, присаживайся». Прикрыв тяжелую авру, ответил хозяин кабинета. «Чай? Кофе?» «Или чего, покрепче?» «Спасибо. Кофе, если не затруднит Лертон-Джей». Проговорил посетитель, уже примерно догадываясь, о чем пойдет речь. «Я вот по какому вопросу тебя пригласил?» Произнес хозяин кабинета, когда его собеседнику подали кофе. «Касательно нашего хранителя. Похоже, придется свернуть все разработки по нему здесь, на Гелиусе». «Появилась какая-то новая информация, Лертон-Джей?» Спросил собеседник, поскольку в разработке было еще несколько направлений. «Да, появилась Витальд. По своим каналам я узнал, что эти старые имперские крысы подключились напрямую. И роют, и роют, а возможности у них немалы. Так что переключитесь на мероприятие за пределами Гелиуса». Проговорил хозяин кабинета, поскольку его навык и чутье начали подавать первые сигналы. «Тем более, что загородная усадьба тоже не подходит для работы. Там эти упертые свенсоны, а с ними не договоришься и не надавишь». «Понял вас, лэр Танджей?» – проговорил собеседник. «Но эти мероприятия будут существенно дороже и дольше по времени». «Это нормально, Витальд. Серьезные и сложные проекты не могут быть дешевыми и быстрыми». Внешне уверенно и чуть наставительно проговорил хозяин кабинета. Ему не хотелось признавать, но представители старых имперских родов он все же чуть опасался. Не просто так они умудрились сохранять влияние на протяжении многих веков, но и приз маячил больно заманчивый. Тем более сам он напрямую пока не подставлялся, а навык вовремя подсказывал, где стоит притормозить. «Понял вас, лорд Анджей. Срочно займемся подготовкой мероприятий, и затем сразу представим их на согласовании», — проговорил собеседник. Ника достаточно быстро реализовала оставшиеся нормальные акции из приобретенного им на аукционе лота. Вдобавок от видеохостинга поступили очередные и притом немалые роялти, плюс поступление от рекламных контрактов. Да и его деятельность в клинике приносила постоянные доходы, потому цифра на счете постоянно увеличивалась. Так что внезапно нахлынувший приступ бережливости постепенно сошел на нет. И Алекс, естественно, не выдержал и решил посетить салон, торгующий всяким разным, рекомендованный ему еще Лордом Кристофером Гилфордом, старшим. Пока просто поинтересоваться и прицениться, нет ли у них в продаже тех самых коптеров-наблюдателей на оптоволоконном кабеле, которым не мешала городская система глушения. Таких коптеров в салоне, естественно, не оказалось. Они ожидаемо были запрещены к свободной продаже. Но зато оказались немного другие. Предназначены сугубо для метеонаблюдения. Они были дополнительно оснащены метеорологическими датчиками, и Алекс сам не понял, как вдруг срочно решил стать метеорологом-любителем и приобрел целую партию в расчете на все усадьбы и даже мини-выны. Тем более за межпланетную доставку ему платить было не нужно. У него имелся собственный челнок. Еще он не утерпел и заплатил аванс компании Подрядчику, уже подготовивший проект и сметы на восстановление отделку и обстановку загородной усадьбы. И они уже приступили к работам. И вот сегодня вечером он вместо прогулки с питомцами отправился туда, чтобы проконтролировать ход работ. Еще и Ника поручила ему приобрести и установить пару сложенных приборов с непроизносимым названием, которые продаются в специализированных магазинах для профессионалов и особо упоротых любителей. Подключив приборы... Он быстренько осмотрел проделанную под речиком за пару дней работу. А потом, привычно заварив себе чаю, отправился в сад. Здесь уже стояло всесезонное кресло-трансформер, нападами тех, что стояли в клиниках. Только это кресло было еще более навороченное. Помимо множества регулировок, не промокающих и стойких к внешнему воздействию материалов, оно было дополнительно оснащено системами охлаждения, подогрева и массажа. Кстати, кресло, как и остальное оснащение для клиник, производило одно из подразделений медицинского холдинга, где он недавно стал акционером. Так что он, вдобавок ко всему, получил еще и дополнительную скидку. С холдингом все развивалось вполне нормально. Его представитель сообщил, что попытки специалистов скопировать и взломать программу не удались. Экономику тоже уже просчитали. И уже было принято решение развивать этот проект. И сейчас специалисты холдинга прорабатывали тактику и стратегию вывода продукта на рынок. А Алекс закупил партию специальных накопителей, куда Ника записала программу и прочие защитные элементы. Финансовая составляющая давно была просчитана, причем от и до. И после недолгих переговоров они подписали соглашение о разделе прибыли. А дальше уже было дело только за холдингом. Алекс поставил большую тормокрушку на огромный чербак найден на территории. Уселся на кресло и подстроил его под себя. Следом стал раскидывать ниточки энергии жизни к кустам, черношо, находившемуся поблизости, и мохнатой банди, полтавшейся по всей территории. Сейчас это вполне уже неплохо получалось. После он включил негромкую спокойную музыку на смартфоне и занялся легкой медитацией, периодически прерываясь и отхлебывая из кружки. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсенов Ларс и Нильсон Свенсены являлись одногодками и были дружны с самого детства. Еще они приходились друг к другу двоюродными братьями и заодно были внуками главы рода и главы службы безопасности, что, естественно, никак не уберегло их от дальнего патруля за недавний залет. Так что они только что вернулись с выхода и сейчас вышли из усадьбы после позднего ужина. Впрочем. Это было привычным для них явлением, и они относились к этому философски. Кроме того, жизненной энергии им все еще хватало с избытком. «Смотри, что у меня есть!» — проговорил Нильсон, отопыривая боковой карман куртки. «И что это такое?» — поинтересовался Ларс, впрочем, уже примерно понимая, что это какие-то изделия древних. «Маскирующие артефакты класса А!» — проговорил Нильсон и, оглянувшись по сторонам, добавил. У деда в кабинете позаимствовал. Они там какую-то операцию в городе затеяли. Надо бы испытать, пока они обнаружили пропажу». Тут же предложил Ларс. «Само собой», — согласился Нильсон. «Где будем испытывать?» «Предлагаю навестить нашего нового соседа. Он как раз сейчас здесь. Немного напугаем, а потом познакомимся. Он же примерно нашего возраста, только целитель», — проговорил Ларс. «Только пробираться надо не через наш забор, а то наши же и спалят», — ответил ему Нильсон. «Это само собой. Не маленькие уже. Зайдем со стороны соседей», — проговорил Ларс, и они устремились вглубь территории. Незаметная медитация перешла в легкую, приятную дремату на свежем воздухе, да еще и под музыку. Но и подпитку густов и за одно питомцев Алекс не прерывал. Эта деревенская пастораль, дремота и расслабленность прервались самым неожиданным образом. Внезапно поступили четкие сигналы опасности, причем практически сразу с небольшим разрывом и с разных сторон, от кустов, от мохнатой банды и от черныша. Возможно, потому что он был связан с ними всеми напрямую энергетическими нитями. Еще и вдобавок, и подсвечила участок у ограды, со стороны противоположной усадьбы Свенсонов. Он и так был в целом насторажив после недавних событий в парке, а тут еще и задримал. Так что подсознательно и практически инстинктивно первым делом ударил менталом, доставшимся от сущности. Еще и не сдерживаясь просони он сразу зачерпнул больше четверти источника и уже чуть позже как-то почувствовал, что добавлять пока больше не требуется. Быстро поднявшись на ноги, он первым делом махнул рукой выскочившим садовником. Сообщил, что все нормально, и объявил отбой. Поскольку здесь, в усадьбе, не было серьезных бойцов, и следом направился к подсвеченным некой силуэтам. А дальше нашел и поочередно отключил аж сразу два маскирующих изделия класса А. И затем задумчиво замер в удивлении. На траве лежали двое крепких молодых парней с весьма характерной и очень знакомой внешностью Свенсенов. Он быстро проверил их диагностическими конструктами. И облегченно выдохнул. Да, не просто так опасались Свенсонов. Он только что жахнул менталом, способным свалить, если не целое стадо, то несколько слонов точно. А этим хоть бы что. И по всему выходило, что отключка ключка пройдет у них уже минут через 20, И причем без особых последствий. Действительно, сверхмогучие организмы у бойцов этого рода. А вдобавок ко всему и берсеркеры еще. И это еще молодежь. Теперь он понимал, как они в одного выносили боевые группы соперников. С поста охраны на въезде в усадьбу поступил вызов. Дежурный садовник сообщил, что прибыли Свенсоны и интересуется все ли в порядке. Что было, в общем-то, ожидаемо. Выплеск энергии был весьма и весьма существенным, так что Алекс попросил передать трубку лично прибывшему, Лорду Сигурду. «Добрый вечер, лорд Сигурд. Все более-менее в порядке, но…» «Я попросил бы вас пройти на территорию. Здесь кое-что есть по вашему профилю». Проговорил Алекс и дал распоряжение пропустить его. И стал ждать. Лэрд Сингурд вскоре появился из-за дома. И чем ближе он подходил, тем более мрачным становилось его лицо. «Что с ними?» Первым делом поинтересовался Лэрд Сингурд. «Ничего критичного. Минут через 15 придут в себя». Спокойным тоном сообщил ему Алекс. «Да что им будет? Они же у вас берсеркеры! Их головами можно гвозди забивать!» А следом с запозданием вспомнил, что информация, кто у них там берсеркер, вроде бы тайна, хотя он и мог это видеть. И чтобы увести внимание собеседника от этой оговорки, он протянул ему отключенные маскирующие артефакты. «Похоже, это ваше, Лард Сигурд!» Проговорил он небрежно и передал изделие класса А собеседнику лицо которого стало покрываться красными пятнами гнева. «Когда вы говорите, они очнутся, лорд Алекс?» — проговорил тот, не предвещавшим ничего хорошего парням тоном, зато гарантированно забыл о поговорке. Минут через 10-12 лорд Фигурд. Ответил все так же невозмутимо Алекс, а его собеседник несколько раз вдохнул-выдохнул, видимо, пытаясь успокоиться. Ведь он тоже был Берсеркером, а еще и Грандмастером. «Приношу свои извинения, Лорд Алекс, за действия этих...» Проговорил уже более спокойным тоном Лорд Сигурд. «Но не могу не задать вопрос. Чем бы их так?» Алекс уже успел подумать, как объяснить произошедшее недавно. И вытащил из-под рубашки шнурок с артефактными пластинками, с интегрированными в них конструктами. Родовые артефакты и конструкты Лорд Сигурд. Один из них даже позволяет кратковременно прыгать выше уровнями. Спокойно проговорил Алекс, поскольку информация по схожим скачкам уровней у берсеркеров была известной многим. Причем он в целом говорил правду, ведь буквально совсем недавно он действительно перевел их в родовые, как глава рода. Но на всякий случай он снова решил перевести внимание слишком задумчиво смотревшего собеседника. Кстати, Лэр Вот этот молодой человек уже готов проходить инициацию. Проговорил Алекс, указывая на Нильсона, младшего внука самого ларда Сингурда. Собеседник замер, удивленный и вместе с тем радостно глядя на внука, а затем вспомнил слова главы рода, что тот почувствовал что-то знакомое. И догадался, что это, оказывается, было. Глава почувствовал ауру Хранителя, только не мог вспомнить. «А вы, Лорд Алекс, можете провести инициацию?» спросил Лорд Сингурд, на мгновение переключившись уже в режим дедушки и его небутевого внука. «В принципе, могу попробовать. Только сразу предупреждаю, я еще ни разу этого не делал. Но думаю, там ничего сложного». Проговорил Алекс, которому и самому было интересно провести эту процедуру. А тут и кандидат подходящий образовался. «И пока все равно ждем, хотелось бы уточнить, Лорд Алекс, когда у вас будет время для этого?» Спросил собеседник. Наш род был бы очень благодарен и признателен вам, Лорд Алекс. Алекс хотел было предложить провести процедуру прямо сейчас, поскольку капли хранились у него в инвентаре, но все же по некоторому размышлению он бросил эту идею. Вряд ли хранители постоянно носят при себе уникальные и ценнейшие капли, а он и так сегодня уже засветил лишнего. Так что не стоило дополнительно усугублять и наводить на очередные размышления. Давайте проведем процедуру в ближайшей выходной вечером. Проговорил Алекс. Надеюсь, у вас найдется какое-нибудь старинное помещение с подходящим антуражем. Подберем, лорд и Алекс. Есть у нас один зал. Усмехнулся собеседник, оценив идею. Кстати, Ларт Алекс, мы готовы выплатить компенсацию за эту их безобразную выходку. Не нужно, лорд Сигурд. Улыбнулся Алекс, но скорее нахлынувшим воспоминанием. «Мои опекуны разорились бы, если бы выплачивали веру за каждую мою подобную выходку. И да, я, естественно, сохраню в тайне все произошедшее. Тем более ничего критичного и не произошло». «Благодарю вас, лорд Алекс, что отнеслись с пониманием», — проговорил его собеседник. И тут его взгляд зацепился за ровный ряд невысоких кустов которые как раз повредили лежащие на земле парни. А после он коснулся кармана, куда убрал маскирующее изделие. А потом он снова взглянул на Алекса. Все-таки он был профессионалом и тут же быстро сложил 2 плюс 2. Алекс, а мы могли бы как-то договориться по поводу подобных посадок на нашей территории? И сразу скажу, о попытках сэкономить здесь речь вовсе не идет. Тут же переключился в режим главы службы безопасности собеседник я это понимаю лэр тиингурт но тоже сразу хочу сказать этот вопрос вам надо решать через деда василия я просто не уполномочен ответил ему алекс я понял вас лорд алекс не показывая сожаления, проговорил собеседник тогда у меня все же будет к вам просьба по этому поводу не могли бы вы переговорить по этому вопросу со старым с Василием? сразу поясню у нас нет вражды но все же отношения сложные и несколько напряженные. Алекс примерно понял, в чем дело. Это очень похоже на то, что двум матерам медведям невозможно ужиться на одной территории. И явно они где-то уже сталкивались и, возможно, разошлись краями. Вдобавок, насколько он успел узнать, характеры у самых серьезных гранд-мастеров те еще. Плюс возраст. Вот и не могут никак договориться. «Я, естественно, переговорю с дедом Василем и объясню ситуацию», — ответил ему Алекс. «Но вы и сами знаете его характер, так что никаких гарантий». «Благодарю вас, лорд Алекс, я понимаю», — проговорил его собеседник. Пока они разговаривали, парни практически одновременно очнулись и почти сразу поднялись на ноги. И сейчас стояли, переминаясь с понурыми лицами, стараясь не встречаться взглядами с лордом Сигурдом. Вот все-таки могучие у них организмы», — мелькнула мысль у Алекса. «Так, молодые люди, очухались. Сейчас исчезните с моих глаз долой. После переговорим». Проговорил лорд Сигурд обманчиво спокойным голосом, и парни шустро отправились к воротам. лорд Алекс, еще раз вас благодарю за понимание. А сейчас я вынужден покинуть вас и заняться просветительской деятельностью. Всего доброго». «Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов. «Позор на мою седую голову!» Проговорил совсем негромко Лорд Сигурд, прохаживаясь перед строем молодежи, но все его услышали. Тишина стояла идеальная. «Двух боевиков рода скрутил, как котят, целитель. Расслабились, решили, что самые крутые. И вот закономерный результат. А надо всегда помнить». Что найдется кто-то сильнее вас, или умнее, и хитрее, или опытнее. Плюс родовые артефакты. Об этом надо помнить всегда, и всегда быть готовыми к этому. И даже, возможно, отступить, если по-другому никак. Позор. Видимо, мало внимания уделяем мы тренировкам, но ничего. Мы это исправим. Ваше счастье, что наш сосед Лерд Алекс согласился замять эту историю и не предавать огласке. Но это потому, что я договорился. И еще потому, что Лорд Алекс — друг нашего рода. Это всем понятно. Лорд Сигурд замолчал и внимательно оглядел строй тяжелым взглядом и снова заговорил. «А если кто не понял и еще раз сунется к нему на участок», — проговорил Лорд Сигурд, взглянув на двух парней, стоявших в общей шеренге, «то тот отправится на полюс. Мне как раз приятель недавно звонил». У них там белых медведей лишь кора А чтобы было веселее, то отправится он туда пешком, а потом и обратно. Надеюсь, все поняли. При этом про скрывающие артефакты класса А и про предстоящую инициацию он так и не упомянул. «Что там случилось, Сигурд?» — спросил глава рода, когда тот зашел к нему в кабинет. «Да, эти два балбеса, Ларс и Нильсон, стащили скрывающие артефакты класса А» и решили сходить в гости к соседу. А он это не оценил и шарахнул родовыми артефактами. Ответил ему глава службы безопасности. Ты видел эти артефакты? Уточнил глава рода. Видел. Пластины точно из телурита, да еще и парень из старого имперского рода. Так что вполне может быть. Проговорил собеседник. Так, погоди. Проговорил глава рода. Ты сказал, изделие класса. «То есть информация по кустам подтвердилась?» «Да. Я уже договорился с парнем, что он переговорит со старым пнем по поводу этих кустов», ответил собеседник. «Думаю, ему он не откажет». «Это хорошо. Получается, что удачно они залезли. Хоть не наказывай их», — проговорил глава Рода с большим сомнением по поводу последнего пункта. «Я, кстати, выяснил, что ты почувствовал во время обеда». «Парень вдобавок еще и хранитель», — проговорил собеседник. «И Нильсон готов проходить инициацию. Я уже договорился с парнем на ближайший выходной». «Это тоже хорошо. Не придется договариваться с этими упырями по поводу их хранителя, а то они совсем уж зарываться начали», — проговорил глава рода. «Так что ты оказался прав по поводу нового соседа. Не подвело тебя, чутье» произнёс глава службы безопасности. «Вот и присмотрите за ним аккуратно и подстрахуйте, если что». Проговорил с невзамутимым видом, но явно довольный в глубине души глава рода, а про себя подумал, что неплохо бы подружить молодежь. Глава 14 Сеанс межпланетной видеосвязи. «Вообще...» «Следовало бы послать подальше этих старых щитах рызов. Проговорил немного сварливо дед Василь. «Но все же стоит признать, что после анклава это будет самое безопасное место для проживания. Этого у них не отнимешь. Ладно, Алекс, повезло им. Я отдам команду. Да и парни как раз там на месте. Просто возьмут у тебя отростки и высадят им на периметр». А ближайшим рейсом я отправлю артефакт, изготовленный нашими умельцами и передающий сигналы тревоги от растений. Не все же, как ты, владеют энергией жизни и могут общаться напрямую. Насчет для них я тебе отправлю. Самим передашь. Не хочу я общаться с этими замшелыми валунами. Понял, спасибо. Я все организую. Проговорил Алекс и следом добавил. И еще, дед Василий. Последний наш разговор у меня в домике. Теперь он мне стал предметно понятен. Вот, значит, как и но Ну, ты же собираешься к нам в гости. Даже готов с собой взял. Вот там и поговорим. Усмехнулся дед Василь. Гелиус. Столица. Очередной сеанс видеосвязи. Добрый вечер, Алекс. Проговорил собеседник, когда появилось изображение на экране. «Добрый вечер, Диего. Слушаю тебя». Они были представлены друг к другу, пересекались несколько раз и даже пару раз оказывались в одной компании с Диего Гарсией, представителем одного из золотых родов. На этот род относился к красной фракции, так что Алекс немного удивился звонку. «Я хотел бы узнать, Алекс, по поводу приема в твоей клинике», проговорил Диего, чуть повернув голову, и Алекс понял, что в помещении тот не один. «Не для себя, а для своего деда, главы рода. Возможно ли это?» «По какому вопросу, Диего?» – кратко поинтересовался Алекс. «Это связано с проблемой источника». Также кратко ответил ему Диего, а Ника тут же вывела на экран Алексу рабочий график. «Завтра в шесть вечера у меня в усадьбе. Вас устроит? Просто дневной график у меня уже полностью забит», – проговорил Алекс. «Да, устроит». Ответил Диего, потом чуть отвлекся, снова повернув голову и после заговорил. «Спасибо, Алекс. И хотел бы узнать, сколько будет стоить прием?» «Пока нисколько», — ответил, не раздумывая, Алекс. «Я так понимаю, что вы ко мне не к первому обращаетесь. Так что если я смогу помочь, тогда и определимся со стоимостью лечения». «Еще раз благодарю, Алекс, и до встречи!» Попрощался собеседник, и связь прервалась. В принципе, это было ожидаемо. Информация понемногу просачивалась в массы и циркулировала. И похоже, ему никуда не уйти от лечения редких болезней. Но, по большему счету, это и было специализацией его рода. Так что семейный архив ему в помощь. Гелиус. Окрестности столицы. Въезд в поселок, где расположена загородная усадьба Алекса. Возле въезда в поселок остановился майбах Алекса. А рядом замер грузовой мобиль с краном-манипулятором и двумя внешне неприметными контейнерами на платформе с без всякой маскировки. Из помещения КПП вышел представитель охраны и, видимо, старшей смены «Добрый день, лорд Алекс. Прошу прощения, но мы вынуждены досмотреть ваш груз. Инструкция». Проговорил вежливо сотрудник службы безопасности. «Добрый день. Никаких вопросов досматривайте. Но я и так вам скажу. Это охранные дроиды Голем последнего поколения». А в Майбахе сидят мои гости, Лорд Кристофер гилфорд младший и Лорд Асаши Накатоми. Ответил ему Алекс. После недавнего происшествия он решил не во всем полагаться на Свенсонов. А с големами ему было как-то привычнее и спокойнее, и за в багажнике лежали несколько новых метеорологических коптеров, тоже на всякий случай. По инструкции, я вынужден сообщить главе службы безопасности, лорд Алекс. Только он может дать разрешение на ВОЗ. Проговорил старший смены с неким уважением и интересом, рассматривая контейнеры. «Конечно, сообщайте. Порядок должен быть». Ответил ему Алекс спокойно, тем более, что он не сомневался, что груз пропустит. Хотя и немного торопился, правда, непонятно зачем. Простаника сообщила ему, что сумела получить доступ к первому контуру старой системы безопасности и уже начала процедуру выведения его из спящего режима. И пока ничего особо было недоступно. Накопители были практически разряжены, но главным для него было то, что процесс все раздвинулся с мертвой точки. Оторопился он по привычке, а вдруг, хотя, как сразу сообщила Ника, до восстановления приемлемого уровня защиты первого контура потребуется не меньше месяца. Слишком уж неторопливый был процесс зарядки медленных огромных накопителей. А вот сколько еще там было контуров и уровней, она пока не могла сообщить, но все равно он был доволен. Хотя, опять же, на территории усадьбы он ощутил лишь слабое движение потоков энергии, до да внешне излучаемой мощи и прочего, пока было далеко. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов Чуть позднее. Это была плохая идея, Ларс. Пойти на семейный обед и там попасться на глаза главе рода. Проговорил недовольно Нильсон. Да, согласен, плохая. Проговорил Ларс. Но теперь-то чего уже? Сходим, извинимся, не развалимся. Хотя да, получается, нас же нахлобучили, а мы еще и извиняемся. Надо бы узнать хотя бы, чем он нас так приложил. На посту охраны парней сразу пропустили и заодно подсказали, что Алекс находится за домом, а на всем протяжении пути за ними внимательно и настороженно наблюдали кошачьи глаза из кустов. Когда же парни обогнули дом, то увидели, что на лужайке, где стояли уже несколько кресел и столик на колесиках, Алекс был не один, а в компании других парней. Братья сразу нахмурились, переглянулись, но откладывать и переносить разговор, естественно, не стали. У них так было не принято. «Добрый день всем!» – проговорил Нильсон, как инициатор недавней затеи. «Добрый, добрый. Проходите, присаживайтесь», – проговорил Алекс с легкой улыбкой и обратился к приятелям. «Позвольте представить вам, господа. Это Ларс и Нильсон Сигурды». Младшие внуки главы рода и главы службы безопасности. А это Кристофер Гилфорд младший и Асаши Накатоми. И сразу предлагаю на «ты» и по-простому. Парни перезнакомились, обменялись ничего не значащими фразами. А потом Нильсон, переглянувшись с Ларсом, заговорил: «Лорд Алекс, мы приносим. Но Алекс сразу прервал его, махнув рукой, и заговорил в ответ: Все, господа, извинения приняты. Мы не на официальном приеме. Усмехнулся Алекс. И кроме того. «Здесь почти все такие же младшие в роду и заодно такие же залетчики. Так что все нормально». «Ну и хорошо», — улыбнулся Нильсон. «А тот дед грозился, если что, отправить нас на полюс, а там холодно». это по-нашему», — усмехнулся Асашей. «Кристофера он вообще сослали как-то на другую планету». «Ну да, там я с Алексами познакомился», — проговорил в ответ на эту реплику Кристофер. Дальше завязался непринужденный общий разговор ни о чем, и обо всем сразу под легкие напитки и готовые закуски. Все парни предпочли пиво, и только Алекс выбрал себе чай. Во-первых, он был за рулем, а во-вторых, ближе к вечеру, да и потом позднее, ему предстояли приемы в клинике. И хотя он легко мог вывести токсины и алкоголь из организма, но просто предпочитал лишний раз этого не делать. А это правда, что вы уже самостоятельно занимаетесь бизнесом? «И у вас есть собственная компания?» Вот так по-простому поинтересовался Ларс. «Да, такие есть. И эту компанию мы самостоятельно создали с нуля», ответил ему Кристофер. «А сейчас как раз как э, преодолеем некоторые временные трудности, будем дальше развивать очередной новый проект», добавил Асаши. После этих слов Асаши задумчиво замолчал, затем быстро переглянулся с Кристофером, и сразу вопросительно глянул на Алекса. Все-таки они были представителями золотых родов, и их с детства приучали быстро соображать и даже на ходу принимать решения. Алекс тоже примерно понял, что задумал о Саше, и согласно прикрыл глаза. В любом случае, откровенную глупость тот творить не будет, я уже точно что-то там просчитал. «А что, господа, не желаете ли поучаствовать в нашем новом проекте?» проговорил о Саше, обращаясь к братьям. В скором времени мы собираемся запустить несколько новых дата-центров здесь, на Гелиусе. Не желаете войти в долю и, к примеру, приобрести 10% акций? Здесь надо подумать. Действительно задумчиво, словно занялся расчетами, проговорил Нильсон. А Алекс так и не понял до сих пор, как братья определяют лидерство и инициативу в различных моментах. Поскольку они это делали по совершенно непонятному ему пока алгоритму, то один говорит, а второй слушает то наоборот, и никогда вместе. «Подумайте, время пока есть. А лучше сразу уточните у главы рода или у того, кто у вас примет решение по данным вопросам. А то, может быть, зарубит на корню», — проговорил Алекс. «Это да, это у нас могут», — сразу усмехнулся Нильсон. «А зачем мы вам? Не думаю, что у вас проблемы с деньгами». Это уже подключился к разговору Ларс. «Да, ты прав, Ларс». — проговорил о Саше. — Вопрос вовсе не в деньгах. И все достаточно просто. Если есть возможность использовать нематериальные активы рода, то их стоит использовать. Вот ваша репутация будет в том числе таким активом. — Это как? — спросил прямо Нильсон с нескрываемым любопытством. — Ну, смотри. Гилфорды — это банковские кредиты и административный ресурс, накатоми, оборудование и оперативное управление. «Дом Черного Леса — техническая защита и безопасность. А Алекс с его уникальными услугами — это личное знакомство с серьезными людьми и взаимодействие между фракциями. Остался прямой силовой ресурс. И это тоже достаточно важно, поскольку нашими прямыми конкурентами являются Беркли и прочие золотые рода. Так что это простой прагматизм», — проговорил саши Алекс немного удивился такой трактовке своего назначения в команде. Но тут же понял, что в чем то о Саши прав. Ведь буквально совсем недавно он, используя личное знакомство, договаривался с дедом Василием по поводу растений для тех же Свенсонов. «Понятно и логично. Будем думать». Подвел черту под этим разговором Ларс. Они еще поговорили какое-то время, и заодно допили пива. И после Свенсены отправились по своим делам. Да и Алекс с приятелями стали собираться обратно в столицу. Усадьбы с приятелями они уже осмотрели раньше. Да, Саша, ты прав. Если удастся договориться со Свенснами, то желающих противостоять нам вокруг Беркли резко поубавится», Проговорил задумчиво Кристофер. Да, это было бы неплохо. Особенно сейчас, когда мы выходим на рынок Гелиуса, ответил ему Саши. Ну вот видишь, Ларс, проговорил Нильсон. Нам все время приводят в пример другие рода. А у них, оказывается, ничем не лучше, чем у нас. Согласен, — ответил ему Ларс. Это что нужно было вытворить, чтобы тебя сослали аж на другую планету? Гелиус. Столица. Усадьба Алекса Анбергена. Алекс вышел встречать посетителя во двор, куда уже заезжал представительский мобиль, из которого вскоре выбрался очередной крепкий дед с обветренным лицом и тяжелой аурой Грандмастера слишком тяжелой, по мнению Алекса, что косвенно подтверждали и его питомцы, которые настороженно наблюдали за гостем, укрывшись в кустах как можно дальше от парковки. Кратко поприветствовав друг друга, они сразу же отправились в помещение клиники. А уже через 20 минут Алекс задумчиво сидел за столом в кабинете и изучал очередной раздел семейного архива. Посетитель тоже молча сидел неподалеку и пил чай из большой кружки с логотипом медицинского холдинга, Алекс еще раз внимательно перечитал подобранную информацию. Затем мысленно пообщался с Никой и только после этого заговорил. «Я так понимаю, лорд Серхиева, что другие целители тоже определили постепенное уплотнение источника и энергии, но никакого лечения не предложили?» — уточнил для порядка Алекс. «Да, так и есть, лорд Алекс». Хмуро и чуточку раздраженно проговорил собеседник прошедший уже много таких обследований. Диагноз Алекс определил достаточно быстро, а Ника быстро подобрала информацию из архива под этот случай. Крайне редкое заболевание, когда энергетическая составляющая организма одаренного вошла в конфликт с материальной составляющей. И поскольку могучий, самоподдерживающийся организм Грандмастера не может вредить сам себе, то он принял решение и начал самостоятельно уплотнять источник. На что уже плохо реагировали давно сформированные энергетические каналы и меридианы, не приспособленные под пропуск слишком плотной и концентрированной энергии. И каждый раз после повышенных нагрузок, возвращавшиеся к исходному состоянию, даря владельцу крайне неприятные ощущения. И еще Алекс понимал, почему, определив диагноз, серьезные целители не смогли ему помочь. Под этот диагноз просто не было подходящих конструктов и техник. Их, видимо, просто никто не разрабатывал в свое время. Но в целом решение все же было. И оно как раз было завязано от тех самых уникальных специалистов, вручную исправляющих дефекты тела. Просто здесь нужно было двигать и понемногу смещать уже внутренние органы и наблюдать, когда организм найдет гармоническое состояние. Наверняка некоторые серьезные опытные целители, к которым обращался его пациент, тоже знали об этом методе но не имели подобного практического опыта, и потому не решались на подобный эксперимент, не рискнули своей репутацией. У Алекса же примерно похожий опыт был и совсем недавно, хотя и не с внутренними органами вокруг источника, но общий смысл и последовательность действий были схожими, что и подтверждали семейные архивы. Потому Алекс крепко задумался. «Лорд Серхио, я могу заняться вашим случаем». Заговорил Алекс, приняв решение. Но сразу же хочу вас предупредить. Я никогда подобным не занимался. Так что гарантии, что все получится, дать не могу. И мне потребуется официальное согласие. Я согласен, лорд Алекс. Сразу и без раздумия ответил собеседник. Видимо, его уже давно достала эта ситуация. Когда вы готовы начать лечение? Можно хоть сегодня начать, если уладим формальности. И сразу должен сказать, потребуется несколько сеансов. И сколько их будет, пока не могу сказать. Еще потребуются некоторые редкие эликсеры, изготовленные из ингредиентов, полученных из искаженных твари. Но они у меня есть в наличии», — проговорил Алекс. «Я согласен, лорд Алекс». Снова без раздумья ответил собеседник. «Сейчас тогда позвоню и приглашу представителей палаты». Уже через полчаса представители палаты аристократов подтвердили официальное согласие и отказ от претензий главы рода гарсии и затем отбыли а они переместились в другое помещение где был установлен сканер древних который он и раньше использовал при небольших косметических и визуальных исправлениях внешности девушек и начало было почти такое же полное сканирование и оцифровка но уже с упором на внутренние органы далее ника произвела расчеты и алекс не откладывая больше приступил к лечению Стал совсем понемногу техниками сдвигать внутренние органы, а позже закреплять результат, в том числе и с помощью заранее принятых пациентом электиров. И вроде бы все было рассчитано вплоть до количества потребной энергии, но провозился он долго. По нескольку раз проверяя, насколько все удалось, и не пошли ли обратные процессы или осложнения. Так что завершил он уже ближе к полночи, напоследок выполнив несколько своих фирменных техник релаксации а потом уже осторожно разбудил пациента. Лэрд Серхио присел на кресле-трансформере и первым делом погрузился в себя, применив какую-то сложную, явно многоуровневую технику. А потом Алекс увидел на его лице скупую улыбку, первую за все время их знакомства. «Я не знаю, что вы сделали, Лэрд Алекс», проговорил он, все так же скупо улыбаясь. «Но это работает. Я чувствую, что процесс разуплотнения пошел. Пусть и совсем понемногу, но самое главное, как бы это сказать. В общем, я чувствую, организм и источник поняли, что нужно делать. Так что я благодарю вас, Лерт Алекс. Когда можно будет продолжить? Послезавтра приезжайте в то же время. Проведем диагностику, и если все будет нормально, то продолжим. Ответил ему Алекс, также вполне довольный, что все получилось и прошло удачно. Они все вместе вышли во двор. И уже возле мобиля Лэрд Серхио снова заговорил. «Теперь я понимаю этих старых. Лэрд Алекс, так получается, что мы принадлежим к разным фракциям. Но я вам заявляю, как глава рода Гарсии, что мы будем всегда держать нейтралитет по отношению к вам». Проговорил официальным тоном собеседник, а потом заговорил уже более неформально. «А еще у меня есть небольшой презент для вас». «Я тут узнал, что вы коллекционируете разные непонятные изделия древних. Вот мы и подобрали кое-что в своих хранилищах. Это никак не должно повлиять на оплату ваших услуг». Лорд Серхио сам извлек из багажника внушительный кофр и поставил его на дорожку. «Благодарю вас, лорд Серхио», — проговорил удивленно Алекс, не ожидавший такого. «Позвольте полюбопытствовать. Вы ищете и собираете что-то конкретное?» Спросил собеседник с явным живым любопытством, видимо, тоже в какой-то мере интересовавшийся подобными вещами. И да, и нет, лорд Серхио. Начал ответ Алекс, не забывая, что многие серьезные одаренные могут определять правдивость ответов. Во многом это просто интересное для меня увлечение. Но в основе все же лежит практический интерес. Часть я использую по прямому назначению, как мой смартфон или сканер в моем кабинете. Также мне удалось найти и выкупить операционную систему Winston и прочее, весьма полезное и обеспечивающее мне некоторое преимущество. Другая же часть пойдет на обмен или даже продажу. После того, как я смогу определить назначение и примерную стоимость. Но этот процесс крайне не быстрый, как вы наверняка знаете. Техническая документация по этому направлению крайне мало на рынке. И пока удается выкупить только разрозненные куски. Понял вас, лорд Алекс. «А вы не обращались к гильдии оценщиков?» — спросил Лорд Серхио, подтверждая косвенно, что в курсе вопроса. «Еще нет Лорд Серхио, пока не вникал в эту тему. Просто не хватает времени. Как я уже упоминал, для меня это больше интересное увлечение», — ответил ему Алекс. «Но будьте осторожны с этим делом, Лорд Алекс. Есть у нас такая неофициальная ассоциация вольных каменщиков, как они себя называют». Они пытаются монополизировать и подмять под себя рынок оценки и, соответственно, торговли изделиями древних промышленного назначения, которые используются на современном производстве. И не всегда они придерживаются корректных методов в своей работе. Неожиданно сообщил ему собеседник достаточно полезную информацию. «Благодарю вас, лорд Серхева, за информацию. Учту это», — искренне ответил ему Алекс. Информация действительно была ценная, а главное – своевременная, поскольку он совсем недавно, опять же в связи с локальным финансовым кризисом, принял решение заняться реализацией части скопившейся изделий. Помимо законных трофеев, находок и президентов, он также периодически скупал неизвестные и непонятные изделия у деловых людей, которые обращались к нему, поскольку он не интересовался их происхождением, да и платил наличными. И постепенно изделий становилось все больше и больше. Потому ситуацию и так надо было разрешать со временем. Артикулу изделий Ника легко определяла. И заодно определяла назначение готовых изделий и наиболее типовых и популярных модулей. Но таких было меньшинство. А вот где применялись, а главное, сколько стоили большинство изделий непонятного и, скорее всего, промышленного назначения, она не знала. Не было у нее таких баз и каталогов. И он как раз планировал озадачить ее поиском информации на эту тему, разумно предполагая, что промышленные модули могут стоить немало, а ему они точно вряд ли понадобятся. Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба золотого рода Свенсонов. Подтемный зал действительно внушал своим видом. Стены были сложены из массивных оттесанных гранитных блоков. Темноту кое-как разгонял неровный свет факелов, в цветах которых виднелись развешенные на стенах старинные щиты и огромные топоры. А еще повсюду чувствовались мощные тяжелые отзвуки огромного количества магической энергии из старины. Видимо, в эти стены и были встроены старинные накопители охранных систем особняка. Но, тем не менее, общей атмосферности это тоже добавляло. Посредине Зэла стоял Нильсон, босяков в полотняной белой рубашке и простых полотняных штанах. И явно волновался. Что-то, видимо, ему там дед наговорил. Кроме Нильсона, в зале находились только Алекс и Лорд Сигурд. Для антуража они были одеты в просторные хломиды с глубокими капюшонами, где-то раздобытые старым безопасником. Когда они приблизились к чуть нервничащему парню, Алекс самым серьезным и даже торжественным видом вынул из карамана мешочек с вышитыми рунами, пока он интуитивно чувствовал, что все идет нормально, и он пока поступает правильно. Хотя, как он догадывался, с этим не получится ошибиться, если только намеренно не захочешь испортить каплю. Там явно была предусмотрена защита от дурака. «Ты готов, Нильсон?» – спросил серьезным голосом Алекс, и после судорожного кивка парня стал аккуратно развязывать мешочек, покрытый рунами. «Подставь ладонь правой руки». Снова заговорил Алекс, и когда парень выполнил сказанное, осторожно вытряхнул ему на ладонь каплю. «А сейчас сожми руку в кулак». Едва парень сжал руку, как на его лице, появилась добрая и мягкая улыбка, и даже черты лица стали как бы мягче. Он явно, как и Алекс ранее, почувствовал что-то хорошее и родное. Капля Создателя приняла его. «Инициация состоялась!» Проговорил немного торжественным и серьезным голосом Алекс, придумывая ритуал инициации на ходу но парня явно все устраивало, как и его деда. «А что делать с камешком?» проговорил Нильсон все так же с улыбкой, держа на немалой ладони небольшой камешек, похожий формой на каплю. «Оправишь его в серебро, найдешь прочный шнурок и скажу на твари, и будешь носить его под одеждой минимум месяц». Абсолютно уверенным тоном проговорил Алекс, и краем глаза заметил довольную усмешку лорда Сингурда. Уже когда он собирался покинуть усадьбу Свенсонов, Лэр Сигурд проговорил ему на прощение Лерт, Алекс, от имени Рода, я благодарю вас за инициацию одного из нас. Произнес тот немного торжественным тоном, а потом сразу же перешел на более деловой тон: И мы не будем возражать, если Ларс и Нильсон войдут в ваш проект в качестве акционеров. Понял вас, Лэр Сигурд? Мы подготовим предварительное соглашение. А после снятия запрета комиссии. Уже оформим все в полном соответствии. Всего доброго, Лорд Сигурд! Проговорил Алекс. Всего доброго, Лорд Алекс! Ответил ему собеседник. Уже покинув постелок и направляясь в столицу, Алекс связался с Кристофером и Асашей и сообщил им хорошие новости о согласии Свенсенов, что явно поможет укрепить их позиции на рынке Гелиуса. А вот о чем он не стал им говорить, Это о том, что после возникновения идеи у Асаши во время разговора он попросил Нику собрать более углубленную информацию о Свенсонах по этому направлению. И сейчас он снова неторопливо размышлял о собранных некой данных. Как оказалось, Свенсоны давно и, естественно, неофициально, и вдобавок еще через посредников, сотрудничали с Лердом Хаимом Гринбергом, тем самым известным инвестбанкиром. И, похоже, результатом этого сотрудничества было то, что Свенсоны уже самостоятельно, периодически входили в состав акционеров некоторых компаний. И, естественно, стоимость этих компаний на рынке со временем неплохо росла, как и не было проблем с какими-либо необоснованными наездами на них, как и с выплатой дивидендов. И вот сейчас Алекс, вспоминая внешне немного наивные лица Ларса и Нильсона, не совсем понимал, кто и кого тогда заранее просчитал кто более грамотно воспользовался сложившейся ситуацией и технично подвел к нужному результату, пусть и к взаимной пользе. Но ему почему-то смутно казалось, что это явно не он с приятелями, особенно вспоминая свое предыдущее общение с Лердом Хаимом. Еще он между делом обдумывал и другую поступившую совсем недавно информацию. Ника раскопала, что кто-то практически не засветившись уничтожил столичное подразделение синдиката. Им никак не помешало, что те явно действовали тайно и под прикрытием влиятельных местных структур. И вполне могло быть, это было продолжением той борьбы по переделу рынка, что, похоже, он застал еще на новом Орионе. Или, прикрываясь этим, их подшумок шумок зачистила одна из местных спецслужб. Единственное, что его полностью устраивало и заодно не могло не радовать, что в этот раз он не имел к этому даже косвенного отношения. Глава 15 Гелиус. Окрестности столицы. Загородная усадьба Алекса Анбергена. Алекс этим вечером опять отдыхал после долгого трудового дня. Полу лежа в кресле, снова пребывая в легкой медитации. И также энергетические ниточки были раскинуты по территории усадьбы. Но вдруг он прервался и даже сел на кресле и выключил расслабляющую музыку. В этот раз что-то явно пошло не так. Потом он принялся анализировать свои ощущения. А когда, наконец, понял, в чем дело, то крепко задумался. Кусты. Они явно стали потреблять значительно больше энергии, хотя и выросли пока совсем немного. И вот, проследив до конца ручеек энергии, он понял причину этого явления. Сейчас энергию от него получали не только его кусты, но и свежая поросль за забором на территории Свенсонов высаженная из его отростков. Возможно, пробросили корни на его территории, и этот момент они как-то не учли с дедом Василием. Или все-таки учли, вернее, учел старый интриган дед Василь. С другой стороны, что это дает конкретно ему? Ну, будут его признавать и заодно получать энергию те кусты. Но остальные системы безопасности никуда не денутся. Так и не придя ни к какому решению, он отложил этот вопрос в долгий ящик. Все равно тот будет лучше посоветоваться с дедом Василием, а энергии ему не жалко. Он снова откинулся на спинку кресла, но занялся уже не медитацией, а размышлением о своих ближайших планах. Лечение Лорда Серхиева, к его удивлению, завершилось уже после второго сеанса. Мощный организм Грандмастера действительно понял, что от него хотят, и не сопротивлялся. Наоборот, помогал. И сейчас Источник восстанавливался стремительными темпами. И его организм снова переходил к равновесному состоянию, что подтвердили очередной осмотр и диагностика. Поэтому он принял решение завершить лечение и свои сеансы. Со стоимостью Алекс тоже не стал особо мудрить, а выставил счет такой же, как и за корректировку внешности и имперский жемчуг, плюс добавил стоимость эликсиров. Лорд Серхио ничего не сказал по этому поводу, но уже вскоре деньги поступили на счет, причем в удвоенном размере. Так что Алекс решил при случае предложить тому пройти процедуру гармонии. Вправ был, а Саши. Фракции фракциями, а нормальные и взаимовыгодные отношения не помешают, и заодно станет меньше на одного возможного недоброжелателя в будущем. Еще, наконец-то, поступили выплаты по дивидендам, и с финансами снова стало все вполне нормально, чтобы не думать об этом постоянно. И Алекс, не откладывая, оплатил очередной транш подрядчику, который уже в полную силу трудился над проведением усадьбы в порядок. Кроме того, он завез в усадьбу и даже сам собрал и подключил собственные серверы. А Ника уже заселила туда очередной дочерний искусственный интеллект, который взяла себе имя Алетея. А также, по настоянию Ники, дополнительно установил еще один комплект оборудования для спутниковой связи. Все потому, что он запланировал свой отъезд на Афину, поскольку быстро, как он надеялся и рассчитывал, отыскать схрон не получилось, и что-то ему подсказывало, вряд ли получится в ближайшее время. Но он пока что все еще не потерял надежды его отыскать. Не хуже мохнатой банды он уже облазил всю усадьбу, собрал всю паутину и заглянул в каждый укромный уголок. Хотя и не сомневался, что на чердаках уж точно вход с не найдет. Естественно, ничего и не нашел. Вернее, нашёл он много чего, но вовсе не того, что нужно. Но не расстроился особо, уверяя самого себя, что так и должно быть. Нато он и секретный старинный схрон. Зато отработал даже самые бредовые варианты. А собрался он в путешествие, потому как теперь все надежды были только на Нику, вернее, уже на Литею. Все, что нужно, он сделал. А просто так сидеть и ждать ему было скучно и неинтересно. Даже его недоброжелатели, похоже, взяли паузу и затаились. Тем более, что ничего специально менять Ему было не нужно. Он изначально планировал все дела и выстраивал графики с учетом полета на Афину. Просто он рассчитывал к этому времени найти схрон. Но действительность, как обычно, внесла свои коррективы. И придется пока обойтись без этого. Поэтому, определившись, он не откладывая, решил тут же связаться с лордом Михаэлем и на свою удачу сразу же сумел связаться с ним. Челнок как раз оказался в зоне действия космических ретрансляторов, и они тут же согласовали день и время отправления. Со всем остальным тоже особых проблем не было. Как уже упоминалось, это путешествие он планировал заранее. Подарки, вернее, всяческие образцы изделий от спонсоров канала снова скопились, а с чем-то более серьезным у Анклава уже не было особых проблем. После открытия представительств на и на Новом Арионе и постоянного сотрудничества с лордом Агилаем. И вот, спустя уже буквально несколько дней, он снова вышагивал по терминалу с тележкой, на которой, помимо его личного багажа, стояли пять переносок с его мохнатой бандой. Остальные тележки с багажом катили насильщики, и уже пять пар глаз настороженно и крайне неодобрительно смотрели на потоки пассажиров, особенно на бегающих и шумящих детей как главный источник угрозы для них. Хотя, кроме серого, остальные пока еще не имели с ними дел. И только Черныш, внешне невозмутимо и важно, вышагивал рядом с ним, не обращая ни на что внимания. Тем более, что большинство пассажиров старались обогнуть его подальше. Алекс, внешне никак это не показывая, едва оказался на территории терминала, почувствовал какое-то нарастающее смутное напряжение, словно перешел невидимую границу безопасной зоны. Но что это было, он так и не сумел понять, поскольку все еще не научился расшифровывать сигналы своего увеличившегося восприятия. Прямого наблюдения он по-прежнему не чувствовал, но было такое ощущение, что где-то его зафиксировали и уже отправили сигналы по назначению. Питомцы тоже немного нервничали и периодически посылали ему невнятные сигналы. Нет, пока не сигналы опасности и угрозы, а это ко слабой настороженности. Потому он держался на стороже, но таможенный досмотр в отдельной зоне для частных коммерческих кораблей прошел без каких-либо происшествий. Даже документы не спросили на питомцев, которые, кстати, он заготовил заранее и даже проштамповал в их управлении по надзору за домашними питомцами. Было, оказывается, такое управление в столице. Это он узнал одного из своих высокопоставленных пациентов и сразу заодно воспользовался этим знакомством. Потому все его питомцы теперь имели настоящие паспорта установленного порядка и все полагающиеся справки. Они просто так путешествовали с ним. Посадка на челнок тоже прошла штатно, а он все продолжал чуть настороженно ждать. В отличие от питомцев, которые еще на входе в челнок шустро покинули переноски и сразу устремились по своим излюбленным местам. «Добрый день, лорд Михаэль. Поприветствовал Алекс капитана. У вас все в порядке?» «Добрый день, Лорд Алекс», — чуть удивленно ответил ему капитан. «У нас все нормально и по плану, а в чем вопрос?» «Да предчувствие у меня непонятное», — с некоторым сомнением ответил ему Алекс. «Предчувствие — это важно, Лорд Алекс», — серьезным тоном проговорил капитан. «Вы о них сразу сообщайте. Мы, флотские, к этому серьезно относимся, поскольку там, в космосе, рассчитывать не на кого. Из челнока никуда не денешься». «Буду внимательнее, хотя пока все штатное. Да и груз у нас хоть и не афишируемый, но ничего противозаконного или очень дорогостоящего. Просто срочная поставка». И только когда они отстыковались от орбитальной станции и легли на курс, Алекс расслабленно выдохнул. Невнятное предчувствие не исчезло совсем, но отошло далеко на второй план. И сейчас он чувствовал себя вполне спокойно. В этот раз они летели не напрямую, а с заходом на одну из планет Содружества Миров. Отклонение было небольшое, да и садиться на саму планету они не собирались. Груз должны будут забрать на орбитальной станции. Тем более, что они никуда не спешили и не опаздывали. А содержание челнока требовало немалых средств. Он быстро втянулся в привычный ритм космического путешествия с неторопливой работой с архивами, вечерними посиделками и разговорами с Лордом михаэлем и прочим. Но в этот раз он все же большую часть времени уделял тренировкам с конструктом. А в эту поездку он не забыл взять с собой коробку с одноразовыми стаканчиками, только сейчас картонами, и постоянно тренировался с точным контролем энергии и скоростью. Еще и питомцы заодно помогали ему сосредоточиться на нескольких задачах одновременно. Очередным утром, после завтрака, алекс снова разлил чай по стаканчикам, выставив их в ряд на столике. Сам разместился в кресле, стоящем в стороне, и сосредоточился на своём странном чаепитии. Сам себя вознаграждая дольками шоколада за чисто выполненные манипуляции, и заодно штрафуя себя же за пролитый чай или сильно помятый стаканчик. И вот сейчас на блюдечке сиротлево лежала вся его одна долька, хотя сначала на свежие силы их скопилось аж 9 штук. А вдобавок ещё четвертый четвёртый кусок колбасы уже таинственно исчез. Дверь в каюту была специально немного приоткрыта, а на стуле чуть сбоку и сзади от него лежал очередной кусок колбасы. Алекс сосредоточился, быстро сформировал задание и сразу подал необходимую энергию. И победно сделал глоток чая из стаканчика, оказавшегося в руке. Потянулся, чтобы переложить дольку из упаковки в блюдечко, но тут же отдернул руку. На стуле с довольным бедом сидела Мурка и поедала колбасу. Слишком он увлекся и пропустил очередную мохнатую диверсанку под маскировкой. Да, сегодня явно был не его день. От дальнейшего проведения не особо удачной тренировки его отвлекло сообщение капитана, что уже вскоре они прибывают на орбитальную станцию планеты, где у них и заберут груз. Под этим предлогом Алекс и свернул тренировку. Правда, пришлось выдать еще колбасы, недовольным таким внеплановым окончанием питомцам, поскольку с чувством времени, количеством и аппетитом у них было все в порядке. Зато дальнейшее ожидание… Он скрасил себя чтением закрытых форумов и чатов, а там как раз было что почитать. Вся дело в том, что медицинский холдинг совсем недавно запустил в продажу его программу и прочие прилагающиеся. Но поступили они достаточно оригинально, по крайней мере, сам бы он до такого точно не додумался. Они не стали громко анонсировать и заказывать мощную рекламную кампанию по охвату целительского сообщества, а просто подготовили обычный пресс-релиз и скромные буклеты и презентации. А еще заказали и оплатили обзоры своего нового продукта у различных известных и популярных техноблогеров. Нет, техноблогеры ничего особо не понимали в целительстве. Но зато у них была огромная аудитория во всем Содружестве миров. А еще был огромный опыт обзоров новинок в сфере гаджетов и различных программных продуктов и приложений. Тем более, что удобство, быстродействие, сам контекстный поиск и возможность взлома и копирования они легко могли проверить, не углубляясь в дебри целительских техник. Потому уже через пару-тройку дней О новом продукте знали буквально все, и кому надо, и кому это даром не сдалось, естественно, включая все сообщество целителей. И вот теперь Алекс с увлечением наблюдал бурление мнений, расколовшее целительское сообщество на два непримиримых лагеря. С одной стороны, собрались старые замшелые ревнители традиций, авторитетные лидеры мнений и заодно ретрограды, и, возможно, еще те, Кому был пока не по карману вовсе недешевый программный комплекс? А с другой стороны, явно собралась молодежь и более продвинутые, пусть и не молодые целители, и владельцы клиник, сходу оценившая потенциал и реальную коммерческую выгоду. Сетевые баталии проходили с переменным успехом, поскольку с одной стороны были безусловно авторитет и влияние, но с другой стороны, оппоненты тоже не дремали и накидывали встречную аргументацию. Молодежь была более закалена в сетевых спорах, потому благоразумно, прикрывшись анонимными аккаунтами и никами, они не стеснялись в выражениях и периодически теснили ветеранов целительского сообщества. И, возможно, даже это были ближайшие подчиненные и коллеги заслуженных представителей первого лагеря. В общем, Эликсу было очень весело и интересно все это читать. Не зря он передал раскрутку продукта холдингу. Их специалисты не просто так ели свой хлеб. По его мнению, они выбрали наилучшую стратегию продвижения и успеют собрать все сливки, поскольку конкурентам потребуется как минимум год, чтобы создать хоть сколь-нибудь сопоставимым по качеству продукт. А самое главное, нигде не упоминалось его имя, что его полностью устраивало. Алекс так увлекся всем этим действом, что почти не заметил, как челнок пристыковался к орбитальной станции, Был передан получателю груз, а капитан взял следующий попутный груз на Афину, по сути, первый попавшийся коммерческий груз, и потому за доставку заплатили совсем немного. Но это как по аналогии с отелем, где самый дорогой номер — это пустой и простаивающий номер. Еще Суперкарго закупил на деньги экипажи партию местного дешевого, но крепкого и наверняка забористого пойла, очевидно востребованного на Афине. Но хорошее настроение Алекса пропало, как его и не было, едва они отстыковались. Опять всколыхнулось нехорошее предчувствие, и теперь оно было гораздо сильнее. Он не стал откладывать, и сразу направился к капитану, хотя и не сомневался, что тот и так настороже. «Лорд Михаэль», — произнес Алекс, увидев нахмуренного и сосредоточенного капитана. «Да, лорд Алекс, теперь и я что-то такое ощущаю». «Что-то, похоже, затевается, хотя пока вокруг полная тишина», — проговорил негромко капитан, не отрываясь от показаний на планшете. «Возможно, это по мою душу», — Произнес Алекс, хотя до сих пор не знал своих недоброжелателей. «Может, и по вашу. А может, кому-то очень не нравятся уже наши дела», — Произнес спокойно капитан, а потом жестко усмехнулся. «Ха, но это и не важно, лорд Алекс». Мы знали, на что соглашались, и мы им не мальчики для битья. Так что побарахтаемся. Я уже активировал дальние обнаружения и перевел в состояние готовности противометеоритную систему. А перерасход энергии мы как-нибудь переживем. Не буду тогда отвлекать вас, капитан. Проговорил Алекс и отправился в свою каюту. Благо, всю информацию он и там мог получить. Когда он зашел в каюту, то увидел всю мохнатую банду в сборе. Видимо, тоже что-то такое почувствовали. Или это им передалось его напряжение. А дверь в каюту давно научился открывать и закрывать черныш. Алекс запустил кофемашину и занял место в кресле напротив большого экрана, куда уже начала выводить техническую информацию Астра. Время неторопливо потянулось. Но пока ничего не происходило. Хотя они уже вышли за пределы контролируемых космических коридоров. Еще чуть подождав, Он занялся работой с архивами, и даже увлекся и целиком погрузился в осмысливание информации. И потому не сразу заметил изменения ситуации. Но «Астра» не дремала, и сразу вывела на радар отметку неизвестного корабля, перемещавшегося примерно с той же крейсерской скоростью, что и «Курьер». Похоже, что началось. Но дальше все снова как бы зависло. В космосе с его размерами ничего не происходило мгновенно. Хотя скорости как раз были просто огромней Он снова погрузился в изучение архивов. Сейчас он бегло изучал самые разные разделы и случаи. От этого занятия его снова отвлекла Астра. Сначала на экране радара появилась еще одна метка, а немного спустя и еще одна. Картинка начала складываться. Все неизвестные корабли были явно скоростными и заходили с разных сторон и даже с разных эшелонов. Их банально зажимали в клещи, и заодно, видимо, старались нивелировать возможное превосходство в скорости. Астра уже самостоятельно перешла в особый нестандартный режим, и сейчас, скорее всего, с бешеной скоростью просчитывала различные варианты. Капитан, похоже, также уже оценил ситуацию, и пока спокойным и ровным голосом дал поручение Астре просчитать и подготовить несколько наиболее оптимальных курсов и маневров уклонения. Затем он, быстро осмотрев на экране несколько предложенных вариантов, выбрал один из них. И опять сначала ничего особо внешнего не произошло на экранах. Даже скорость челнока пока оставалась прежней. Чуть позднее, когда отметки на экране немного сблизились, Алекс заметил вокруг отметок чужих кораблей некие полукольца, подсвеченные разными оттенками красного. Астра пояснила ему что это возможны условные радиусы поражения различными предполагаемыми боевыми системами. Следом капитан стал отправлять запросы чужим кораблям, причем на всех доступных и открытых частотах связи. Но ожидаемо не получил никакого ответа, и снова потянулось тягучее и непонятное ожидание. И тут Алек заметил, что и вокруг их челнока тоже совсем слабо светится полукольцо, но уточнить не успел. Один из радиусов противника уже перескочил отметку челнака, и вот на экране радара появилась еще одна дополнительная отметка. И сразу прошло звуковое оповещение от Астры о торпедной атаке. Капитан сразу же подтвердил мгновенные действия Астры, маневр уклонения и заодно отстрел деко дорогой энергетической ловушки, естественно, одноразовой. И сейчас Алекс нисколько не сожалел, что только что в космос Безвозвратно улетела пара Майбахов, поскольку новая отметка достаточно шустро приближалась к ним. Снова подтянулось тягучее ожидание и напряжение, поскольку здесь Алекс ничем не мог помочь при всем своем желании. на тот обзорные экраны по бокам на мгновение засветились. Это успешно сработала отстреленная ловушка. Торпеда среагировала на нее и подорвалась, не причинив ему ущерба. Но радость длилась совсем недолго. Противник выпустил следующую торпеду, и снова ситуация повторилась очередной маневр уклонения и отстрел следующей энергетической ловушки. А алекс вспомнил, что оплачивал всего три таких ловушки. И если у противника окажется больше торпед, то им может оказаться невесело. Опять напряженное ожидание. Но Астра снова все идеально просчитала. И очередная торпеда среагировала на ловушку. А вот потом все как-то ускорилось. Уже их радиус засветился зеленым, Следом сразу прошло сообщение Астры о захвате цели. И тут же последовала краткая команда капитана Пли. Алекс сначала протопил пару мгновений, но потом сообразил. И его лицо озарила хищная улыбка. Боковые обзорные экраны снова на мгновение засветились. А вот на радаре... Мигнула и исчезла одна из отметок. Тут же поступила команда от капитана об очередном маневре и заодно об увеличении скорости до максимума, а Астра сообщила уже только Алексу по их закрытой внутренней сети о дополнительном повышении уровня максимума. Челнок устремился в образовавшуюся брешь, а вот их противники, видимо, растерялись и упустили время. Очередная торпеда стартовала с запозданием и, видимо, не смогла захватить цель и потому через какое-то время самоликвидировалось, напоследок осветив пустой участок космоса. Они, похоже, вырвались из ловушки, и у Алекса остались двойственные впечатления. С одной стороны, он, естественно, был очень рад, что они оказались не зубами и смогли вывернуться. А с другой стороны, несколько напрягла собственная беспомощность в этой ситуации. Если бы не капитан и его усилия по нештатной модернизации челнока то неизвестно еще, как бы все прошло. Противометеоритная защита на подавляющем большинстве кораблей обычно состояла из двух блоков – серьезного сканера постоянного действия для обнаружения опасных препятствий и мощных энергетических хитов, автоматически выставляемых при необходимости. Но иногда на некоторых кораблях добавлялся и третий блок – медленно заряжающаяся и долго накапливающая энергию ударная система при этом способная при необходимости разнести относительно небольшой по космическим меркам объект, обломок астероида или другой космический мусор. Как правило, на небольших кораблях и тем более на челноках подобные ударные системы не ставились. Во-первых, это им было просто ни к чему. Во-вторых, это было достаточно дорого и, естественно, не окупалось. И в-третьих, эта система потребляла уйму энергии, но Астре повезло как с капитаном, так и с владельцем. Алекс в первую очередь думал о собственной безопасности, а не о купаемости, и уменьшение грузоподъемности челнока его совершенно не волновало. Да и средства ему позволяли. Так что, когда капитан предложил ему установить на закрытой верфи списанную усиленную систему, он ни одной секунды не колебался, даже несмотря на возможные проблемы с энергией. А потом и накопители нового поколения появились. А в остальном, окупается хотя бы текущее содержание челнока и ладно. Команда, естественно, также была двумя руками за подобные нештатные изменения. А то, что другой корабль ничем особо не отличается от куска астероида, так это мелочи, не стоящие упоминания. По документам, это все также была обычная противометеоритная защита. Когда чужие отметки исчезли с радаров, Челнок снова перешел на крейсерскую скорость, а капитан кратко сообщил Алексу о попытке нападения на них и успешном отражении атаки с расходом двух энергетических ловушек. На что Алекс поблагодарил и его, и команду, и, естественно, пообещал премию за успешное действие в боевой обстановке. А Астра тем временем выдала ему по закрытому каналу обработанные данные по неизвестным кораблям. По всему выходило, что это были частные скоростные корабли, да оборудованные также в частном порядке под эту или подобную операцию. Что было, в общем-то, логично. И только у них могли быть подходящие знакомства. И заодно имелся доступ к похожим закрытым верфям и якобы списанному оборудованию. «И хорошо еще, что это оказались не боевые корабли республики или еще чьи», мелькнула у него мысль. Но после некоторого размышления и получения дополнительных сведений от Ники, он пришел к выводу, что привлечь флот Республики к подобной операции было практически нереально. Привлечь новый патрульный коровет на испытаниях, еще не ставший на боевое дежурство, при наличии своего капитана и личных связей в командовании патрульной службы, еще туда-сюда. А вот использовать несколько пустых и малых, но все равно боевых кораблей уже никак. Система многоступенчатого контроля была устроена так, что это практически невозможно было скрыть. Причем на всех уровнях. Да и командам сразу трех кораблей рот не заткнешь, и рано или поздно кто-то проговорится, и информация попадет в службу собственной безопасности. По сути, это была уже прямая измена, а вовсе не услуга или выгодная подработка. Что уже было неплохо. Не хватало еще опасаться всего флота республики. Оставшийся полет прошел совершенно штатно и спокойно. Предчувствие тоже не подавало больше сигналов. Тем же вечером Лэрд Михаэль с бокалом коньяка рассказал уже в подробностях все произошедшее. И также дополнительно подтвердил выводы Астры. А заодно подтвердил и размышления Алекса по поводу исчезающей малой вероятности участия в подобной частной затее боевого флота Республики. А еще немного огорчил Алекса что на их челнок не получится установить подобный торпедный модуль. Те корабли все же были больше размерами. И то получалось, по словам капитана, что модуль занимал все грузовое пространство, и вдобавок это уже было полностью незаконно. То есть получалось, что их готовили специально под подобную операцию и где-то претали. Предчувствие снова проклянулось, когда он вместе со встречающими людьми из Анклава выбрался из суборбитального шаттла в космическом порту. Но в этот раз оно проявилось как-то слабо, словно бы неуверенно. Взглянув на старшего, выглядевшего простым мужичком-работяга и любителем выпить, но, как он уже знал, имеющего ранг Грандмастера, Алекс не стал ничего говорить. Местные и так были постоянно на стороже, находясь в чужом городе. А общей ситуацией и навыками они владели даже лучше его. Наконец, погрузка закончилась, и они покинули территорию порта, а потом и сам город, и ничего неожиданного таки не произошло. А когда ужас свернули на дорогу к Анклаву, он и вовсе почувствовал себя совершенно спокойно, словно оказался у себя дома. Все предчувствия исчезли, словно их и не было. Возможно, мироздание посчитало, что ему достаточно было происшествий в этой поездке. Планета Афина Город эль Район Космопорта. Несколько раньше. Помощник старейшины синдиката сидел в своем мобиле, защищенном от любого сканирования амулетами, и наблюдал за погрузкой на территории порта. И когда все наконец закончилось, и несколько мобилей-вездеходов выехали в город, он так и не дал команду о начале боевой операции. Ведь у него был доступ к досье, и заодно прекрасная память, и он быстро опознал некоторых людей из Анклава, очень сильных одаренных с немалым боевым опытом и серьезным посложным списком, в том числе не раз имевших дело с синдикатом. Вдобавок, к тому же их естественных антагонистов, прекрасно владеющих энергией жизни. И сейчас он пока не думал, что скажет старейшине, и почему-то не надеялся на поддержку великого духа. «Это ведь только простых боевиков они держали в страхе». Промывали мозги и не жалели в разборках. А вот подставлять под удар свою личную боевую группу, и уж тем более самого себя, он точно не собирался. Глава 16 Алекс проснулся утром прекрасно отдохнувшим и выспавшимся. Здесь, в Анклаве, особенно в деревне Деда Василия, он чувствовал себя на редкость хорошо и спокойно. Неторопливо сделав несколько разминочных движений, Он вышел из спальни гостевого дома и ожидаемо увидел на столе завтрак, прикрытый вышитым льняным полотенцем. И еще ожидаемо не увидел никого из своей магнатой банды. Вчера, когда они прибыли, он краем глаза наблюдал за уже виденным ранее явлением. Куча местных котов и кошек встречали вновь прибывших сородичей. Единственное отличие, что Серый сразу куда-то отправился по своим делам. А вот остальным предстояло общение с сородичами, а главное — с их важной и серьезной маманией. Впрочем, досматривать представления он не стал. Вряд ли их не примет местное мохнатое сообщество. Умывшись, Алекс направился к столу и снова не особо удивился, увидев в окне идущего к нему деда Василия. Вчера они разговаривали только по общим делам и планам, а вот сегодня тот, видимо, решил переговорить с глазу на глаз. «Ты завтракай, Алекс», — проговорил дед Василь, когда они поздоровались. «А я только чаю с тобой попью». Пока Алекс завтракал, дед Василь молчал. Только когда тот тоже налил себе чаю, тогда он и заговорил. «Уже добывал сам капли?» — неторопливо спросил собеседник. «Да, три штуки. И уже одну использовал. Провел инициацию младшего внука одного из Свенсенов. Ответил ему Алекс, и собеседник чуть поморщился, услышав эту новость. «Вечно они вперед всех лезут, валуны замшелые Ворчливо проговорил Дед Василь. «Дед Василь, а что, каждый хранитель отвечает только за свою территорию?» Быстро спросил Алекс, чтобы сменить тему, и заодно успеть получить полезную информацию, пока настроение собеседника не испортилось. «Нет». «Наместникам, как их обычно называют, совершенно без разницы, кто будет поддерживать порядок в любой аномальной зоне. Главное — поддерживать некое равновесие», — ответил ему дед Василь. «Другое дело люди. Здесь уже все как обычно и зависит от конкретного человека. Некоторым хранителям может не понравиться, что ты вторгся якобы на их территорию, хотя это и не так». «А тебе, дед Василь?» Сразу же решил уточнить Алекс, понимая, что подавляющее большинство хранителей — это гранд-мастера крайне непростыми и даже порой скверными характерами и заодно огромной силой. «По мне хоть живи там, мне не жалко!» — усмехнулся собеседник. «А может хранитель отказать в инициации, даже если претендент к ней готов?» — задал следующий вопрос Алекс. «Да, может, но не бесконечно. Если будешь постоянно отказывать, то через определенный период наместник укажет тебе сам, кого инициировать. И это может быть вообще любой человек, на которого и не подумаешь. Так и появляются новые никому неизвестные рода. И, видимо, это чем-то важно для сохранения социума». Проговорил неторопливо дед Василь. А можно передать каплю другому человеку или забрать ее у хранителя? Задал Алекс следующий вопрос. Теоретически можно. Запрета или наказания за это нет. Просто капля утратит свои свойства и превратится в обычный камешек. И кому надо, об этом знает. Усмехнулся дед Василь, подтверждая прежние данные Алекса. Еще я слышал, что у древних. Была какая-то особая техника, и вот им уже можно было передать каплю без утери свойств. Но сам я это по неизвестным причинам не проверял. А зато Алекс, получается, проверял, случайно наткнувшись в подземном комплексе на припрятанную кем-то из древних каплю. А другому хранителю можно передать каплю? Практически спонтанно спросил Алекс, как говорится, не думая. Мм, ни разу не слышал о таком, ответил ему задумчиво дед Василь и следом добавил уже заинтересованно. А ты знаешь, можно это проверить, причем не откладывая. Пошли ко мне в дом. Они вышли из гостевого дома и отправились к деду Василю, прочим, живущему неподалеку. Да ты не переживай, Алекс, у капель есть защита от дурака. Если что-то будет не так, то наместник вначале предупредит. А вот если не послушаешь, то уже тогда обнулит каплю. Или если надумаешь проводить с ней разные эксперименты с применением энергии и конструктов. Ах, были уже подобные претенденты. Уверенно проговорил дед Василь, заодно выдав еще немного полезной информации. Эксперимент совершился удачей, и при этом совершенно буднично. Никаких оповещений и появления понимания. Просто один хранитель передал другому каплю а потом наоборот, и все. Видимо, наместнику действительно все равно, кто будет выполнять необходимую ему работу. Немного разочарованные, они разошлись по своим делам. Потянулись уже под забытые будни. Алекс вроде как был все время занят, но при этом отдыхал душой, не опасаясь очередной провокации или нападения недоброжелателей. Он принимал пациентов или просто гостей, естественно, приходившись с президентами. Один раз посетил дата-центр в горах, но больше для проформы. Он и так знал, что там все было в порядке, а местные специалисты вполне справлялись с периодическим обслуживанием и мелкими поломками. А в остальном он просто гулял, дышал свежим воздухом и хорошо и вкусно питался. С Махнатой Бандой все также было в порядке. Они изредка забегали к нему поодиночке, быстро хватали еду, локали воду и снова убегали. И хотя они были вроде бы как магическими питомцами, но почему-то орали по ночам на заднем дворе, как самые обычные коты и кошки. Такая расслабленная идея и своеобразный отдых прервались очередным обычным вечером с прибытием Андрея. Алекс так и не удостужился разобраться в местной иерархии, и потому по-прежнему считал его главным безопасником Анклава. «Человек прибыл от соседей из племени Койота», сообщил ему Андрей, когда они поздоровались. У них там пара серьезных бойцов пострадала от действий синдиката. Великий Дух сообщил им, что ты прибыл, вот и просят помочь. Иначе сами они будут восстанавливаться несколько месяцев. Я не против помочь, Андрей. Но общую ситуацию на местах по поводу безопасности ты знаешь лучше меня». Ответил ему Алекс практически не раздумывая, понимая, что просто так Андрей бы не подошел. «В принципе, местоположение племени расположено с другой стороны от нас, через болото. Людей синдиката там нет, они гарантируют. И я им верю», — усмехнулся Андрей. «Не так давно мы там проводили тотальную чистку, а пострадавших привезли с другой стороны. Так что если сейчас отправитесь, то уже завтра вернетесь обратно». Уже через 20 минут Алекс, переодетый в защитный комбинезон, садился в непривычный ему мобиль с полимерными баллонами-поплавками понизу. Обычный мобиль, как он понял, долго по этому странному болоту не проедет. Если вдруг заглохнет или упрется в препятствии, то попросту утонет или завязет в вилле. А препятствий тут хватало. Тем более корявая растительность просто сплеталась в густые непроходимые заросли. И это наверняка работа местных магов природы. Нет, какие-то запутанные и кривые тропинки были, но знали их, похоже, только местные. Еще Ника сообщила ему, что местами стояли глушилки против дронов, и опять же, чистые коридоры наверняка знали только местные. Рядом с ним в мобиле сидел молодой парень, помощник шамана, который от себя и от великого духа койота поприветствовал представителя великого рателя. Из-за постоянной смены направления движения и ограниченной видимости, Алекс быстро запутался, даже его навык охотника в ориентировании не помогал. И только Ника привычно фиксировала все загогулины их маршрута движения. Поэтому он просто задремал, поскольку предполагал, что позднее нормально выспаться не получится. Проснулся он через два с лишним часа. Просто почувствовал, что они выбрались из болота. А еще через полчаса они, похоже, прибыли на место. Вернее, на стоянку для мобилей, укрытую в лесочке. Как и в прошлый раз, жилье кочевого племени располагалось вместе, месте, недоступном для проезда техники. Вместе с помощником шамана и парой бойцов из анклава, примерно его же ранга, они отправились по неприметной тропинке к поселению. Идти пришлось где-то 15 минут, а после, подсветом светом звезд, он увидел все те же шатры, к одному из которых они и направились. А дальше для него началась привычная уже для него работа. Сейчас он уже точно знал, что делать, а еще и стал сильнее, так что занимался сразу обоими пациентами одновременно. Но все равно. Даже так закончил он с лечением и чисткой энергии смерти только под утро. Местные, естественно, предложили ему отдохнуть и даже поспать, а потом отправляться. Но он отказался от этого. Просто немного передохнул и заодно выпил бодрящего отвара, приготовленного ему уже лично шаманом племени. Почувствовав, что достаточно восстановился, он собрался на выход. Старый шаман поблагодарил его и заодно естественно великого Рателя и вручил какой-то предмет, завернутый в трепицу. Алекс не стал его проверять и сразу же убрал баул. Тепло попрощался с шаманом и отправился наружу. Но Ника уже сообщила ему, что ему достался кусок телурита, материала древних, используемого для серьезных артефактов, позволявшего прописывать конструкты и заодно накапливать энергию. Был он, естественно, очень редким и, конечно, стоил очень дорого. Из подобного материала были изготовлены пластинки с конструктами безумного магистра, висящего у него на шнурке. И потому-либо род, занимающийся изготовлением артефактов, заплатит за этот материал огромные деньги. Немного сонный Алекс в сопровождении бойцов Анклава отправился обратно. Уже начинало светать. Были утренние сумерки перед восходом местного светила. Он неторопливо шагал по подсвечиваемой никой тропинке и неторопливо размышлял, что делать с полученным от шамана гонораром. Продать? Оставить в родовом хранилище, пока еще не существующим, или пустить на артефакты? От этих размышлений его оторвал неожиданный сигнал интуиции, и все, что он успел, это выставить несколько щитов с магией жизни вокруг себя. По уже выработавшейся привычке, он старался всегда держать несколько слотов с конструктом древних, и, похоже, он угадал. Ника сообщила ему о срабатывании мощного парализующего артефакта рядом, а еще показала ему, как валятся на землю его сопровождающие. А после Ника посвятила ему двух человек, уже спешащих к нему. Сонливость мгновенно слетела, и на смену ей мгновенно пришла боевая злость. И первое, что он сделал, захватил взглядом незваных визитеров и просто отправил их в полет, подальше от лежащих на земле парней да и подходящих скал поблизости не оказалось. Следом он сам рванул за любителями полетов и только тогда сообразил, что таки не почувствовал эманации энергии смерти, но размышлять об этом было некогда. Те оказались на удивление крепкими и уже поднимались на ноги, и заодно окутывались щитами, снова без намека на энергию смерти. Дальше все быстро завертелось. Он снова подкинул противников, но теперь уже просто вверх. А после начал их обрабатывать, словно камни на полигоне. Огонь, лед, давление. И быстро понял, что продавливает их. Они еще сопротивлялись, вернее, выставляли щиты. Но ответить уже не успевали. В очередной раз задавив противников в землю, он понял, что, похоже, победил. Но тут интуиция снова завыла, и он срочно начал накидывать щиты уже на себя. Но это плохо помогало. Он упал на землю и теперь уже его плющило чудовищным давлением. И все, что ему оставалось, вновь и вновь активировать слоты и создавать очередной защитный купол над собой. В какой-то момент давление снова усилилось и стало практически невыносимым. Но он на одном упрямстве и желании выжить продолжал формировать один купол за другим. И даже не сразу заметил, что все закончилось, и чудовищное давление почему-то исчезло. Проверив себя, он с удивлением понял, что не особо и пострадал. По крайней мере, ничего было не сломано. Только Ника сообщала, что защита комбинезона и модуль в ауле полностью разрежены. Да и сам он вычерпал источник больше, чем на две трети и предельно вымотался. Накинув на себя бодрящий конструкт, он перевалился на бок, а потом сел, помогая себе подрагивающей рукой, и сразу потянулся к флешке. А когда напился то заметил спокойно стоящего неподалеку человека, которого сразу же узнал. Это был Лард Дмитрий. Тот самый пациент и грандмастер с перекореженной пострадавшей аурой, которого он вылечил. А еще догадался, что усиление давления на него было в тот момент, когда тот вмешался. Да, лучше не попадаться под руку, когда выясняют отношения два чудовищно сильных грандмастера. Следом Алекса обуяла злость когда до него дошло, что его, похоже, использовали как живца. А потом он быстро успокоился, вернее даже заставил себя успокоиться. Он сам добровольно принимал решение о поездке сюда. И да, его не вели в заблуждении. Людей синдиката тут точно не было. А главное, ему никто не обещал, что будет сдавать с него пылинки и охранять его. И потому, перефразируя древнюю притчу, то, что «не убивают целителя, делают его сильнее», и да, это опять, скорее всего, был привет от его последних неизвестных недоброжелателей, все так же действующих с размахом. «Доброе утра, лорд Дмитрий», — проговорил Алекс уже вполне спокойным голосом. «Я так понял, вы здесь не случайно». «И да, и нет, лорд Алекс», — кивнув на приветствие, проговорил лорд Дмитрий с легкой усмешкой. «Я просто, скажем так, отдыхал здесь на Афине». А потом по моим каналам прошла информация о возможном появлении поблизости одного упыря. Я не стал отказываться от возможности встретиться с ним. И это, Лорд Алекс, никак не повлияет на наши с вами договоренности. У меня к нему свои давние счеты. И сразу скажу, у меня нет данных, кто его конкретно нанял. «Хорошо, Лорд Дмитрий, что все хорошо закончилось», произнес, немного расстроенный услышанным Алекс. «Вы неплохо добавили в развитие, лорд Алекс», — проговорил собеседник. «А ваши летающие магистры? Ха, это вообще нечто! Никогда не сталкивался с таким!» «У меня будет к вам просьба, лорд Алекс, если вам не сложно. Попробуйте на мне эту свою технику». «Как скажете, лорд Дмитрий?» — улыбнулся Алекс, поднимаясь на ноги. Несмотря на усталость, ему и самому было интересно попробовать воздействовать на грандмастера. Алекс активировал слот конструкта, завхватил силуэт, сформировал задачу и подал энергию. Фигура Лерда Дмитрия заколебалась, как воздушный шарик на ветру. Он даже чуть оторвался от земли. Потом полыхнула тяжелая аура, и заодно щиты вокруг него. И тот снова крепко стоял на месте. Благодарю вас, лорд Алекс. Ой, крайне необычные ощущения и техника. Мне предстоит осмыслить это и выработать методы противодействия. «Не хочется мне вот так вот отправляться в полет», — проговорил с усмешкой лэр Дмитрий. Откуда-то появился Андрей и протянул Алексу артефакт, видимо, расположенный ранее рядом с тропинкой. «Это твой трофей, Алекс», — проговорил Андрей, потом сотворил какую-то технику и немного расстроенно проговорил. Больше ничего целого не осталось. «Не умеете вы с Димой работать аккуратно, все бы вам плющить и давить». Только теперь Алек заметил снующих людей из Анклава, а заодно стало ясно, почему с ним отправили не самых сильных бойцов, чтобы не вспугнуть противника раньше времени. Он убрал артефакт в Бау. Потом будет время разбираться и все проанализировать, а заодно чуть расстроился, что остальные пострадали. Судя по всему, там наверняка было что-то явно уникальное и завязанное на маскировку. Но чего уж теперь-то. На самое основное он уже понял. Он действительно реально перешел на новый уровень. Заодно осознал, что рановато ему еще сходиться лоб в лоб с грандмастерами. А то и мелькали периодически такие мысли. Но зато самым главным, что он вынес из недавнего противостояния, было то, что он все же сумел выдержать прямой удар грандмастера. А остальное он надеялся приложиться со временем. Позднее, оказавшись в одном мобиле с лордом Дмитрием и Андреем, он сразу же заснул. Накопившаяся усталость никуда не делась, а с такими попутчиками опасность для него была точно минимальная. Гелиус. Столица. Правительственный квартал. Неизвестное здание. Неизвестный кабинет. Мужчина в возрасте с тяжелой аурой грандмастера, и от которого так и веяло собственной уверенностью и значимостью, выбрался из дорогого мобиля и неторопливо направился к одному из многочисленных правительственных зданий, где располагалось какое-то очередное управление с непроизносимым и ничего не говорящим названием. Не задерживаясь на входе, он поднялся на второй этаж и зашел в дверь с табличкой, извещающей, что кабинет занимает начальник управления. Секретарь в небольшой приемной вообще не определялся как одаренный, но при этом окинул посетителя цепким и каким-то волчьим взглядом. Его явно не впечатлили ни тяжелая аура, ни не менее тяжелый взгляд вошедшего. Но, тем не менее, он вполне вежливо и кратко проговорил. «Проходите, лорд, возждут. Мужчина молча и чуть раздраженно открыл дверь. И прошел в достаточно безликий, казенного вида кабинет. За столом сидел мужчина в возрасте, в дорогом сером костюме, но вполне чинонечного неприметного вида. Хозяин кабинета также внешне не определялся как одаренный. «Прошу вас, присаживайтесь, Лард, и прошу ознакомиться». Проговорил хозяин кабинета и протянул посетителю тонкую папку. Заняв гостевое кресло, посетитель открыл папку и углубился в чтение. Впрочем, он достаточно быстро ознакомился с представленной краткой информацией. «Какое мне дело до непонятных происшествий с каким-то мальчишкой-целителем, с которым я даже не знаком, тем более не имеющим никакого отношения к золотым родам?» Проговорил вполне спокойным и ровным тоном мужчина. Советом принято совместное решение, что если непонятное происшествие с парнем не прекратится, то придется отправить вестников, чтобы уже они выяснили, кому он все-таки мешает. Проговорил скучным и казенным голосом хозяин кабинета. «Я вас услышал!» Проговорил посетитель и поднялся с кресла. Он прекрасно владел собой, но все же на мгновение аура его дрогнула. «Вместо эпилога. Гелиус, столица. Две недели спустя. Район старого города. Ресторан «Белый лотос». Такие пафосные и дорогие заветения Алекс не любил. Но в этот раз ресторан выбирал не он. Ему неожиданно позвонил Лэрд Максимилиан и пригласил сюда навстречу, потому выбирать не приходилось. Впрочем, когда Алекс пришел, у того на столе был только чай, так что он тоже не стал ничего заказывать, кроме чая. Тем более, что он не так давно завтракал и еще не успел проголодаться. После того, как Алекс занял место в кабинке, отделенной от основного зала, ему подали заказанный напиток, Лэрд Максимилиан активировал защитный артефакт и заодно дополнительно поставил полок тишины, и только после этого заговорил по делу. «Лэрд Алекс, я хотел вам сообщить, что те странные и непонятные происшествия, в которые вы попадали в последнее время, больше не повторятся. По крайней мере, со стороны данных фигурантов». Проговорил Лэрд Максимилиан, и увидев, что Алекс хочет что-то спросить, продолжил. Большего я, к сожалению, не могу вам сообщить. Благодарю вас, лорд Максимилиан. Проговорил Алекс, внешне никак особо не реагируя. Пока он не совсем понимал, как к этому относиться, хотя, конечно же, в общем и целом был безусловно рад. А еще оставалось только догадываться, на каком уровне принималось решение, если его недоброжелатели, приложившие немалые усилия и потратившие огромные средства, отступились от своих планов. И пока на память приходил только образ лорда Дмитрия и воспоминания о том репортаже, о таинственных событиях. И еще, лорд Алекс, взгляните, пожалуйста. Проговорил собеседник и протянул ему самый обычный конверт без надписей. В конверте оказалась фотография, на которой была изображена в полный рост молодая, стройная и красивая девушка с немного усталым и грустным лицом и темными волосами. Алекс ни разу не видел этого изображения, но сразу ее узнал. Пальцы вцепились в фотографию, словно она могла исчезнуть, а в уголках глаз предательски защипала. В этот раз ему не удалось сохранить вид невозмутимого и уверенного себе человека. На фотографии он сразу и безоговорочно узнал свою младшую сестру Алису. Он замер за столом, смотря перед собой невидящим взглядом, а через некоторое время его отвлек голос собеседника про которого он уже забыл. «Я вас оставлю, арт Алекс», — проговорил Лэрд Максимилиан, поднимаясь. «Там в конверте дополнительная информация. С ней все в порядке, и за ней присматривают наши люди. Свяжитесь со мной, если понадобится дополнительная информация или помощь». Алекс заглянул в конверт и вынул листок, на котором было напечатано «Алиса Батгер, планета Техас, город Оклахома». Колледж Святого Патрика. Раньше, когда он только поручил Нике собирать информацию о своей семье, он много размышлял, а потом осторожно задавал ей вопросы. Много самых разных вопросов. Таких как, был ли у его семьи еще один подобный браслет? Был ли отдельный артефакт перемещения? Были ли доверенные люди у семьи, что могли помочь и прочее, и прочее? включая поиски и изучение всевозможных баз данных, до которых можно было дотянуться. Ставил очередные задачи в самых разных вариациях и комбинациях, даже порой самых бредовых. Но Ника все же была не всесильная и ничем не смогла ему помочь. У нее просто не было подобной информации, и она не смогла пока найти никакой другой полезной информации. Ведь в Содружестве миров были миллиарды жителей. А единые учеты и система распознавания лиц были только на самых развитых планетах. И он порой корил себя, что делает мало. Хотя Ника продолжала по его просьбе до сих пор искать. Пришлось ему задвинуть эту тему в самый дальний угол сознания и не травить душу. Но все равно. Иногда он просыпался посреди ночи, увидев очередной сон видений. И после ему приходилось накладывать на себя успокаивающие конструкты чтобы снова уснуть. Он старался не думать об этом, отвлекаться и занимать себя. Потому и ввязывался во все эти авантюры и аферы, и кидался во все начинания, и заодно старался побольше работать. И порой даже ощущал себя таким живым искусственным интеллектом с голым функционалом и практичностью, поскольку просто не знал, что еще можно сделать и что предпринять. А сейчас у него появился новый реальный якорь в этом мире. Делающая жизнь более осмысленной. Конец девятой книги. Книга озвучена в 2025 году специально для канала Чуга. Автор книги Валерий Чащин. Текст читал Артем Чугуев. Благодарю за прослушивание.